Глава двадцать первая — Леша! — радостно обнял его Николай. — Да как же ты кстати! И с укором кивает на Людмилу. — А кое-кто, не буду показывать пальцем, уже засомневался, что ты придешь. Да я пешочком решил прогуляться, — механически пояснил Алексей, снимая фуфайку, да так и застыл с ней в руках. — То есть как? вы Вы что, ждали меня? А в голосе и волнение, и признательная благодарность. «Не просто ждали, а заждались», — паркнула к нему Людмила, взяла из рук фуфайку и повесила на крючок. «Проходи, лёша я пока на стол соберу. Гость-то ты у нас теперь редкий». «Нет-нет, ничего не надо», — торопливо остановил он. «Я на скорую руку и по делу. Одна нога здесь, другая там». «Там ли, здесь ли, а задержаться все равно придется», — категорично заявила она. «Потому что у нас для тебя сюрприз». «Коля, веди его в зал и покажи, пока он не сбежал. Видишь, уже лыжи навострил». «Да, проходи», — пригласил Коля, и уже в зале, подвинув стул, скороговоркой выпалил. «Но сперва расскажи, чем собеседование закончилось. Уж прости, что не предупредил, просто хотел, чтобы ты сам решал. Ну, воз-то твой, тебе и вести «Иначе получилось бы, что ты отказываешься вроде как под его давлением», — добавила Люда. «Так вы это уже знаете». Так и присел в изумлении блинов и вопросительно оглядел их. «Откуда? Туманов, что ли, было у вас, пока я пеше топал?» «Да никого не было. Тогда как знаете, что я отказался?» «Ну, догадаться совсем нетрудно», — переглянувшись с мужем, ответила Люда. «Ты что, пришел бы, если бы дал согласие? Пришел бы?» Алексей неуверенно мотнул головой. «Вот видишь, да Коля знал это еще с того дня, как ему намекнули, кому будет сдавать дела». Ну, а почему тебя не предупредил, я уже сказала. Спасибо, братцы. Признаться, этого я больше всего и испугался, узнав, для чего им понадобился. Ну, что вы подумаете еще? Это...» Алексей смешался и смолк «Что все это по твоей инициативе», — закончил за него Николай. «Нет, лёша ни у кого и в мыслях такого не было. Да и не могло появиться, мы же знаем твой характер. Тогда я, пожалуй, пойду, ребята». Виновата пробормотал он пытаясь скрыть охватившее его волнение. Но не тронулся с места, а чуть помедлив добавил проникновенно. «Наверное, это главное, что я хотел услышать, и мог не услышать. Нет, правда, я вовсе не собирался идти к вам, и не могу себе объяснить, как оказался у вашего дома. Что-то произошло со мной сегодня. Чувствую, ночи не хватит, чтобы все обдумать». Он шутливо прижал руки к груди. — А вставать рано! Отпустите, братцы! — Хорошо, хорошо, Леша, не будем задерживать. Не стал возражать Николай, хотя видно было, что как раз этого и хотели он и Люда. — Ну, от сюрприза-то, надеюсь, не откажешься? — Это уж смотря какой сюрприз. Давай поскорее выкладывай, что там у вас. Лакис прислал книги и одну просил передать тебе. — Догадываешься, какую? — Неужели Библию? — вскинулся Алексей и совсем уверенно. «Точно Библию». «Да. Возьмешь? Еще бы!» Невольно взбросив руки, просиял он, чем вызвал добрую улыбку у хозяев. Столь искренним показался им его порыв. «Где она у вас?» Николай быстро прошел в спальню, тут же вернулся и подал ему книгу в черном переплете с тисненными золотом буквами на обложке. «Он пишет, что у вас вроде бы разговор был на эту тему?» «Да, был разговор, и я хорошо его помню. Я так виноват перед ним. Думаешь?» А Роман, кстати, так не считает. Вот, гляди, еще открытка для тебя с его пожеланиями. На, читай. Давай-давай, посмотрим, что он там пишет. Потирая руки, взял ее Алексей, пробежал глазами и споткнулся на приветствие. «Алексею с любовью во Христе». Прочитал медленно, перевел взгляд на супругов и повторил беззвучно. «С любовью во Христе». Дальше случилось неожиданное не только для хозяев, но и в первую очередь для него самого. Он будто окунулся во внезапно накатившую волну благоговения. К горлу от волнения подкатил ком и перехватило дыхание. Зазастило глаза дрожащим маревом, да и все тело вдруг объяло трепетная дрожь, и он, беспомощно озираясь, опустился на стул. Читать дальше не мог. Четыре слова завершили то, что подспудно назревало в душе с того самого момента беседы в кабинете Петра — когда ощутил необыкновенный прилив духа, а потом привиделось в призывном мерцающем отблеске звезды. «С любовью во Христе!» Как заклинание повторил еще раз, на глазах появились слезы, и в тот же миг донеслись и проникли в сердце не раз но ни разу еще не осмысленные им слова. «Это милость Божья! Милость, лёша «Милость!» — повторил он слух, и на миг замер, будто проверяя, правильно ли истолковал услышанное. Проверил и поверил, и выдохнул. Значит, и мне. А Николай с женой не сводят глаз со своего гостя. «Помолимся, Леша», — взволнованно предлагает Людмила. «Еви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам», — Псалом 84, 8. Вслед ей слышится не менее взволнованный шепот ширия, и признательным эхом отдаются в сознании Алексея столь желанные слова «Спасение». Вот оно слово, вот что дарила звездочка «Спасение». Словно солнечным лучиком миг высветила все потаенные уголки души, и не осталось в ней места никакой тьме. Высвободилась она из-под какого-то длительного давнего гнета, высвободилась вот этими волшебными словами. Он прочувствовал их, и, уткнувшись лицом в ладони, в немом благоговении опускается рядом с друзьями, которые уже стоят на коленях. И уже вслух, прерывистой и без видимой связи для них, «Коля, Люда, это все звезда. Я понял, что она хотела. Она, но дальше не может выговорить ни слова. Что-то вяжет язык, делает его таким тяжеловесным, что он неведомо от отчего разбухший еле ворочается во рту». «Знать не все задворки души», — высветил лучик, — «припас где-то ее враг для себя укромный уголок, и оттуда отчаянно сопротивляется благому порыву своего раба. Алексей знает это состояние, поскольку приходит оно к нему не впервые и всякий раз заканчивается его отступлением. Так неужели и на этот раз?» И тут будто на наяву возникает их беседа с Лакисом, и в памяти всплывают его слова «В следующий раз, Леша, когда припечет, проси Бога не о том, чтобы облегчил тебе жизнь, не о здоровье или удаче. Единственное, о чем надо и стоит просить, чтобы простил твои грехи». Я помню, помню. Я сейчас в отчаянии напрягается Алексей, и неимоверным усилием воли буквально продавливает пронзительное «Прости, Господи». как высвобождающий легкий вскрик новорожденного младенца. И снова, хотя и весь в слезах, но теперь уже легко и в полный голос, «Коля, Люда, помолитесь, помогите молиться». Они преклонились к нему с обеих сторон, и полилась благословенная молитва Николая, изредка дополняемая возгласами тихой радости и словословия Богу от Люды. «Слава Иисусу за то, что не оставил нашего друга своей милостью! Слава за спасенную из мира душу! Господи, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле!» Псалом 72, 25. Как губка впитывает Алексей каждое слово. «Господи, ничего не хочу на земле, только быть с тобою», повторяет за ними и той же тихой радостью и благословением полнится душа. О, какое же оказывается это счастье даже только воззвать к тебе! Одновременно растет и жалость к самому себе, жалость и досада, граничащие с изумлением, как он мог так долго избегать этого благословенного момента, и бормочет в горестном раскаянии признавшийся грешник. Боже, сколько же я потерял! Не наверстать! Завершая молитву, Шарий открывает и читает из подаренной Лакисом Библии. Господи, «Боже, сил! Кто силен, как Ты, Господи? И истинно Твоя окрест Тебя!» Псалом 88, 9. Домой Алексей возвращался чуть ли не бегом, торопясь делать сегодня то, о чем боялся даже думать все эти месяцы, написать родителям, и написал обо всем, ничего не скрывая, умолчал лишь о приобретенной сегодня новой семье, братья и сестре во Христе, предположив, что хвалиться этим ему еще рано. Но по той же причине достал было, а потом отложил, и подготовленный конверт Лакиса. Нет, не время еще. Рассудил, как ему показалось, вполне здраво. Не сильно я еще бит, чтобы рапортовать о победе. Надо бы убедиться, что достойно выдержу любое испытание. Мне мало покаяния, я должен делом доказать, и в первую очередь себе, что заслужил Христово спасение. Тогда с чистой совестью и отправлю. И бережно уложил конверт на дно чемодана. Не догадывался еще, что поступает как раз наперекор учению Библии, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2.8.9 Именно эти слова апостола Павла услышал он от Шария на одном из собраний, но остался при своем мнении. К чему это привело, увидим совсем скоро. Глава 22 Три недели пролетели, как один день. Инцидент с собеседованием ко всеобщему удовлетворению продолжения не имел. Пока, во всяком случае, никто никого и никуда не вызывал, и каждый продолжал работать на своем месте. Жорж был в очередном отъезде, и Алексей не нашел нужным дальше посещать планерки его коллег. А между тем приближался Новый год, и, казалось бы, он больше всего должен был переживать из-за наступившего вновь молчания Аллы. Но странное дело, это его не только не волновало, напротив, еще не признаваясь себе, он желал, чтобы молчание продлилось как можно дольше. С замиранием сердца заглядывал по вечерам почтовый ящик и облегченно выдыхал, видя его пустое нутро. Это было единственное, что как-то заботило его, а в остальном он будто витал в облаках. Разве что только с этим можно было сравнить владевшее им состояние легкости и давно забытого беззаботного чувства. Словно вернулось незабвенное время детства. Нет, забота была, конечно, но столь желанная, что и заботой-то ее не назовешь, поскорее отработать и почитать Библию, а то и увидеться с ширеем, чтобы объяснил тот или иной не совсем понятный стих. Да вот еще боязнь опоздать на библейский час, на который их маленькая группа, 5-6 верующих, собиралась там же у Николая два раза в неделю. Нас мало, но мы в тельняшках, начиная собрание, шутил Шарий, намекая на Блинова, как бывшего матроса. А главное, с нами всегда Христос, ибо где двое или трое собранные во имя мое, там я посреди них. Матфея 18.20 После того, как все расходились, Алексей оставался с хозяевами и подолго засиживался у них за дружеской беседой. На последнем перед Новым годом собрании намеренно задержался дольше обычного, знал, что сегодня может вернуться колода и при этом чувствовал, что не готов встречаться с ним. Кто знает, как тот воспримет известие о покаянии Алексея, а он и не думает замалчивать этот факт. И смогут ли они оставаться друзьями, как это было у Жоржа с Лакисом? «Да, как ни крути, а разбираться с ним придется», — размышлял Алексей, и как желал, чтобы продлилось молчание, Аллы ровно так же хотел, чтобы его друг подольше задержался в своей командировке. Но, подойдя к дому, понял, что отсрочки не будет. Гость прибыл, о чем свидетельствовал яркий свет в окне их квартиры. Больше того... Стоило ему замедлиться и в нерешительности, а не повернуть ли назад к Николаю, остановиться у подъезда, как тут же в окне появился силуэт Джорджа, и через открытую форточку раздался его приглушенный голос. — Леша, отдыхай, нету, уходи скорее. — О, ты уже здесь, — наигранно удивился он. — Бегу, бегу, будто и вправду обрадовался. Джордж встретил его прямо в дверях. «Уж полночь близится а Германа все нет». Нараспев театрально, раскинув руки, продекламировал и сразу потянул к столу. «Ну, что такое, Леша?» — продолжал уже с долей укориздый в голосе. «Я тут стоически голодаю, стол накрыт, жду, не дождусь, а тебя все нет и нет. Не дать не взять, Герман из пиковой дамы. Ну, хоть вообще появился и то, ладно. Одному-то, сам знаешь, и кусок горла не лезет». Алексей быстро ухватил картину стола и облегченно вздохнул. Вина на нем не было». Уже подзабытое разнообразие деликатесов, видишь, прот, балыка, да и того же сервелата было, вина нет. — Ну, стоило себя изводить, — упрекнул сутливо. — Голод нечет, мог бы... — Стоило, Леша, стоило. В необычно сильном возбуждении перебил Жош. — Да ты садись, садись, сейчас рассказывать буду. — А это все откуда? — Взял стул Алексей. — Уж не спецраспределитель ли грабанул? — Да вроде того. — — хохотнул польщенный журналист. Только не грабанул, а получил взятку от потребкооперации за состряпанную на скорую руку хвалебную оценку в областной газете. — Все идет как надо, старик. Грядут заключительные аккорды наших приготовлений, главные из которых — открываем счет в банке. Предварительно все обговорено, и завтра мчусь в Алма-Ату улаживать кое-какие проблемы. Короче, времени в обрез, а тебя тютю -тю. «Ну да ладно, этот разговор оставим на потом, а пока объясни мне, почему отказался от должности?» И поторопился уточнить. «Днем-то тебя ни на работе, ни дома не нашел, поехал в офис, и тут облом. Зато коллеги просветили. Исчез, мол, экономист наш, и не появляется». Тут он упреждающе поднял руку и продолжил дружеским тоном. «Леша, меня не столько интересует, почему ты отказался, в конце концов это твое личное дело, сколько беспокоит, что ты перестал общаться с активом. «Почему? Дело-то у нас общее». «Я так и понял, что это была твоя инициатива», — вместо ответа сказал Алексей. «И уж если дело у нас общее, то и надо было спросить меня, хотя бы для приличия». «Но мы об этом хоть и вскользь, но говорили. И ты сам, помнится, был не против повышения своего статуса». «Не против, это правда. Но не за счет Коли Шария». «Постой, постой. А при здесь Шарий, если я договаривался о твоем переводе в плановый отдел комбината?» — искренне удивился Жорж. — Именно это я и хотел у тебя спросить. Причем здесь Коля? — Да, — нахмурился Жорж. — Ну, хорошо, в смысле плохо. Давай расскажи подробнее, чтобы я мог понять, кто к этому делу руку приложил. Впрочем, уже и сам вроде бы догадываюсь. — Итак, с кем говорил, о чем, все по порядку. Или нет, сначала вот это. Подмигнул хитро и достал бутылку коньяка и стоявший рядом сумки. — Твой любимый армянский, цени, для тебя старался. — Сейчас мы по грамульке, а там уже разговоры будем разговаривать. И, не увидев ожидаемого восторга со стороны друга, истолковал это как затаившуюся в нем обиду. — Да ладно тебе, Леша, железно обещаю. Неделя-другая вообще не понадобится никакой твой статус. Все устроится с первых же дней, как вернусь. А за этот прокол с кое-кого спрошу. — Не надо ни с кого спрашивать, старик. — медленно проронил Алексей, на ходу обдумывая, как поступить с угощением. — Что было, то было. Сейчас все стихло, а нам с Николаем только это и надо. — Да понимаю я, — подвинул Жорж ему стакан с вином. — Ну, а как было-то? — Вызвал Туманов, предложил занять место Ширия. Дескать, то ли просьба, то ли приказ сверху, — рассеянно отвечал Алексей, лихорадочно подыскивая повод для отказа от выпивки. Ну, — но ничего складного такого, чтобы не обидеть друга, на ум не приходило. И, взглянув на него с каким-то обреченным вздохом, махнул рукой. «Ну-ну и...» — поторопил колода. «Ну, я и отказался. Петр, как я понял, тоже был не в восторге от этой идеи и не потащил к начальству. Вот так по любовно разошлись». Криво усмехнулся Блинов и нахмурился, увидев, что Жорж довольно улыбается. «А чему ты радуешься?» «Леша, друг дорогой, можешь не поверить, но этим ты окончательно убедил меня в правильности выбора. Не воспользоваться гнилой удачей за счет товарища, да это дорогого стоит». Я это ценю, и так же, как ты, порой встану за друга, способного на такое. Так что мы с тобой в положительном смысле два сапога пара». Развел он руками и задумчиво покачал головой. «Поверь, такая дружба сейчас в огромном дефиците, и мне было бы очень горько расстаться с тобой из-за чьей-то зависти. Да, Леша, зависти, если не сказать больше, это палки в колеса. Наши с тобой колеса, потому что... Ладно, давай пока только о хорошем». «Как вообще твои дела?» Это еще больше обезоружило Блинова, и если он еще намеревался сказать о своем покаянии, то теперь решил оставить признание на потом, как любил выражаться Жорж. Все же загадал в расчете на его любопытство. «Если спросит о причине отказа, тогда расскажу все». И сам как бы подтолкнул к этому. «А причину отказа не спрашиваешь, не хочешь знать?» «Ну, чем я мотивировал?» Спросил и настороженно замер, глядывая с друга. — не хочу, — мотнул головой тот, — потому что знаю. — Да, и что же я сказал? — То и сказал. Не хочу, мол, и все тут. Жорж поднял свой стакан. — Так? — Так, — кивнул Алексей и потянулся к своему. — Почти что так. От меня не убудет, если выпью разок. Уже спокойно оправдал себя, словно отчитался перед кем-то. Да и какой это грех в сравнении с тем, что уже натворил по жизни? А если и грех, то семь бед один ответ Время придет, за все отвечу. Жорж, как всегда, был шумлив и весел, но мало-помалу беседа, непринужденная в начале, стала принимать серьезный характер. Что-то все же тяготило его, раз он нет-нет, да и замолкал неожиданно на полуслове и, качнув головой, задумчиво произносил «да», словно вспомнит друг о чем-то значительном, что не дает покоя, однако сомневается в целесообразности сообщить об этом другу. Но наступил момент, когда он, встав, прошелся по комнате и, опершись руками на стол, нагнулся к Алексею. «Не нравится мне эта подножка, Леша. Дело в том, что по возвращении из алма мы должны утвердить тебя коммерческим директором фирмы. Это было мое предложение, видимо, кое-кому, но пришлось не по душе». Теперь жалею, что поторопился с ним и высказался раньше времени. Нет, я, конечно, не с луны свалился, чтобы не знать о неизбежных интригах, когда дело касается карьеры, но чтобы на таком раннем этапе, это же все равно, что делить шкуру неубитого медведя. Жорж прошелся по комнате, снова вернулся к столу. — Да, в интуиции этому типу не откажешь, психолог, — сказал задумчиво. — Что ты имеешь в виду? Он явно знает о ваших дружеских отношениях с Николаем и точно рассчитал, что ты откажешься переходить ему дорогу. Что, в общем-то, и требовалось. Стало быть, не найдешь поддержки при голосовании на должность коммерческого директора. И это тоже понятно. На этом месте они хотят видеть своего человека, а не варяга. Да еще со статьей, — с усмешкой дополнил Алексей. — Ну, тут одно к одному. Да, поторопился я. «Ну, ничего, я тоже не лыком шитый и далеко не новичок в интригах такого рода. Не унывай, Леша, все будет по-моему. во Всяком случае нужные рычаги пока что у меня в руках». В его голосе не угадывалось и тени сомнения, что так оно и будет. Но Алексей вдруг осознал, что если сейчас же не откроет подробности этого собеседования, Жорж, отстаивая свою позицию, может оказаться в незавидном положении. Ему даже стало жаль друг «Да оно мне надо, директорство это!» — спросил себя и тут же ответил. «Теперь вряд ли. До покаяния надо было, а теперь нет. Зачем же усугублять ситуацию?» «Жорж, сядь, выслушай меня. Только не перебивай!» — сказал решительно. «Слушаюсь и повинуюсь с улыбкой приложил тот руку к груди, слегка ошеломленный приказным тоном. «Вот сел. Что-то серьезное?» «Больше, чем ты думаешь. Тебе не стоит ввязываться за меня и портить отношения со своими коллегами». «Объясни. Чтобы не стать подонком, я сказал Туманову, что такой же баптист, как и Коля. Какой, мол, вам резон менять одного на другого? Сыграл он на все сто. Во всяком случае, избежал ненужных расспросов». Потянувшийся к бутылке Жорж так и застыл с протянутой рукой. «То есть ты соврал?» «Жорж, я просил не перебивать», — укорял Алексей. «Как бы тебе объяснить? Да уж попытайся». Это случилось как бы помимо моей воли, но именно тогда я почувствовал себя человеком. Так это же нормально, старик. Достойный поступок. Жорж в очередной раз подлил в стаканы. Я уже сказал свое мнение. Это было только начало. Проследил за его движениями Алексей и осторожно отодвинул свой стакан. Оказалось, что именно этого признания мне и не хватало по жизни. В общем, в тот же вечер на квартире у Николая я покаялся. и принял Христа в свое сердце. Надеюсь, что и он принял меня к себе. Теперь хожу к ним на собрание, и, может быть, по весне приму крещение. Выходит, я не соврал Туманову. Выходит, я из-под волю же стремился к этому. Вот и подумай, стоит ли нам, а? Наступило тягостное молчание. Жорж, облокотясь на стол, долго массировал шею, обдумывая услышанное. «Ну вот что, лёша промолвил наконец, — Хорошо это или плохо не мне судить, как утверждал Лакис, каждый будет нести свой, а не чужой крест. Плохо то, что об этом теперь знают в управлении, но хорошо, что знаю я. Не даром ведь говорят, осведомлен, значит вооружен. Спасибо за откровенность и давай лапу. А верующий ты или атеист, продолжил, пожав руку Алексея, меня меньше всего волнует. «Больше того, постараюсь сделать так, что не будет волновать и других. Сейчас не то время, когда за веру гнобили людей, почем зря. Короче, наш с тобой уговор остается в силе. Вот только одного не пойму. Куда ты так торопишься? Помнишь, я говорил о разбойниках, распятых рядом с Христом? Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Согласно кивнув, тихим голосом медленно процитировал «Алексей». «О, я вижу, твои нынешние наставники время не теряют», — повторно за вечер изумился Жорж. «Молодцы! А прогноз, что озвучил Христос на кресте признавшему его разбойнику, тоже можешь процитировать?» «Могу», — грустно кивнул Алексей. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». «Вот видишь», — удовлетворенно развел руками Жорж, — «не об этом ли самом и я тебе говорил?» Времени признаться в вере в Бога вполне достаточно, старик, но пока можно пожить в свое удовольствие. Зачем обрекать себя на всякие ограничения, тяготы и страдания? Я вовсе не отговариваю тебя от веры, а прошу повременить. Ну, хотя бы как раз до весны, пока пройдут все наши первые презентации. Почему? Потому что ты будешь обязан не просто присутствовать, а вести их вместе со мной, разумеется. Но ты же хорошо знаешь по своему опыту, что там... Там нельзя сидеть с постным лицом. Подписанию любого выгодного договора способствует в том числе и личная приязнь сторон, производимое ими друг на друга впечатление. Только в общении, не в сером молчании за столом, человек может заставить думать о себе как о надежном партнере, на которого можно положиться. Молитва и бизнес, к сожалению, не в одной упряжке. Но мы не собираемся мошенничать или грабить кого-то, что означало бы грех перед Богом. И нас не в чем будет упрекнуть. Если работа честно во всем следуя закону, то в чем каются? В общем, предлагаю не торопиться, а подождать, когда встанем твердо на ноги. Бог, как я полагаю, тоже любит людей, крепко стоящих на ногах, могущих постоять за себя, а не каких-то не умех. Вот тут ты ошибаешься. Оживился был Алексей, но Жорж не дал ему договорить. Да-да, лечил немощных, помогал бедным, обделенным, знаю. Но для чего это делал? Чтобы они стали здоровыми и богатыми. Логично? И пока Алексей, раскрыв рот от такой неожиданной интерпретации, раздумывал, что возразить, Жорж завершил мысль. Человеку не надо потакать в лености, подавая на пропитание, чтобы он мог выжить. Ты дай ему в руки орудие производства, чтобы он сам заработал и стал богатым. Вот обеспечим себя в финансовом отношении, тогда и... Тогда и рванешь ты на запад, а меня, как коммерческого директора, посадят еще за одну растрату. Неожиданно рассмеялся Алексей и добавил. Шутка. — Ну, не так мрачно, старик, — улыбнулся и Жорж. — Все будет чики-чики, как говорят деловые люди. А насчет посадок не заморачивайся, это твоя первая, она же и последняя. И я в это, слышь, лёша свято верю, не будь я, Жорж Колода. А это ни много ни мало будущий президент преуспевающей фирмы. Дурашливо приосанился он и со следом как-то заискивающе взглянул на друга. «За что и поднимем наши бокалы, а? Будем здоровы, старик, а остальное приложится. Так кажется, — говорится в Библии, — может быть и так». Уклонился тот от ответа, но не от тоста, то бишь поднял свой бокал, чтобы не обидеть друга. Жошь-то ведь к нему искренне и всей душой. Как тут откажешься? Выпью за твой успех в Алмате. Наш, Леша, наш. Довольный тем, что уговорил друга, поправил колода и спохватился. «Да, а салой-то как? Я же чуть не забыл, а ты не напоминаешь? Давай адреса, пароли, явки, где и как с ней знакомиться и что разрешаешь предложить». «Не надо же знакомиться», — сразу потускнел Алексей. Он и правда забыл о том их разговоре. Зачем попусту тратить время? Никуда она не поедет. Одно письмо за полгода прислала, пообещала вытащить отсюда и опять замолчала. Ни письма, ни звонка... Слушай, если у нас с тобой все будет так, как ты планируешь, я ведь смогу и сам, между делом, смотаться к ней. Это можно сделать независимо от нашего плана, Леша. Как только вернусь, сразу выхлопочу тебе отпуск на комбинате. Правда, не больше, чем на три, но от силы пять дней, если сильно захотеть. Жест щепотью. Но это хлеб, как говорится. Выхлопочу под свое поручительство, ну, еще кого-то найду. Да тех же Люду с Колей. Ты что, не знал этого положения? «Нет, как-то не думал об этом. На поселение-то хоть и редко, но практикуется. В качестве поощрения, ну, и сам знаешь, что кому-то положено, а кому и думать даже нельзя. А вот нам можно. Ты прости, старик, что я сую нос не в свои дела, только мне кажется, у тебя не так-то и болит душа, супруги. Но если я не прав, буду рад это услышать». В ответ Алексей лишь тяжко вздохнул. «Понятно», — пробормотал Жорж. «Я почему-то так и думал». «Дальше могу не расспрашивать?» «Да время-то уже позднее, а тебе еще в дорогу собраться надо». Вопросительно взглянул на него Алексей. «Тогда я слушаю». Здесь это был второй человек, которому Алексей проникся доверием. Первым был Ремигиус Лакис и поведал о своей жизненной драме. Наверное, потому что они с Жоржем были почти ровесниками. Николаю с Людой открыться стеснялся, молодые еще, могут и не понять, Да и не ясно, как воспримут такой его тяжкий грех, чего уж там. Теперь Рита сыном за границей, а я здесь на вольных хлебах. Хорошо еще, что не за решеткой. Такой вот финал. Закончил он грустно. И вдруг озлился. Вот и знаю, что сам виноват во всем, и Лакис убедил меня. Но как другой раз хочется изловить того журналиста, да отвести бы душу, повозив его морды по столу. С его подлой статьи все и покатилось у меня под гору. «Кто знает, может быть, и не разошлись бы тогда с Ритой», — сказал и тут же пожалел. Слишком хорошо знал, что это не так, и про душу ляпнул совсем не то, чем в последние дни насыщал ее. Где она та любовь, о которой столь много говорили на собрании? Как огнем ожгли тут же пришедшие на память слова Христа. «А я говорю вам, любите врагов ваших». «Любите», — сверлила мысль, — «сказать-то можно». Ах, с какой легкостью внимал он этим словам и соглашался с ними, испытывая то же чувство умиления, что и рядом молившиеся верующие. Не совсем, правда, вникал в сакральный смысл стиха, но тогда ведь было еще и чувство локтя. И задумался, даже о Жорже забыл — Как же трудно оказалось проявить эту любовь при первом же столкновении с реальностью. Вот вспомнила подлости даже не врага, а просто стороннего человека, журналиста, который и подличая, в общем-то, не имел в виду лично тебя. Ты для него абстракция, включенное понятие. А он изобличал и боролся с мракобесным явлением. Ого! Заказ ему был такой. Это его работа. И что, прикажете полюбить его? Он даже содрогнулся. будто и вправду кто то предложил ему такое и услышал наконец джорджа который озабоченно тормошил его за плечо алло леша вернулся вот и ладно а то я уж испугался за тебя извини находит иногда виновато улыбнулся алексей наболело значит констатировал джордж бывает не скрою озадачил ты меня этой новостью но и в ней я нахожу приятный для себя момент — Вот к чему, скажи, призывает нас партия после какого-нибудь очередного провала? — Правильно, еще теснее сплотиться вокруг нее, поднатужиться, да? Он явно развеселился. — Вот вокруг меня и сплачивайся, и будет нам с тобой счастье. Нет, шутки в сторону. Если у тебя и будет когда-нибудь шанс найти и вернуть свою потерю, то он как раз здесь, в нашей фирме. Говорю это с полной ответственностью. — Наметь сейчас огромный спрос повсюду. а на комбинате есть люди, которые помогут нам выйти на мировой рынок, что означает деловые связи с предприятиями Европы, а это, в свою очередь, деловые длительные командировки. Так неужели, будучи в Германии, не сможешь найти Риту? Узнаешь ее адрес в Алматинской церкви, что он там есть, к бабке не ходи, и флаг тебе в руки. — Сказочник ты, Жорж! — грустно качнул головой Алексей. — Как-то у тебя уж больно просто выходит. но не скрою, так хочется поверить в эту сказку». «А ты и верь, старик, потому что все гениальное просто. Вот увидишь, оно так и сбудется». «Ну что, про Аллу не вспоминаем?» «Не надо, сам разберусь. Только не забудь про обещание». «Про отпуск? Да без проблем. Считай, что с моим возвращением он уже у тебя в кармане. Только чур с крещением повременить. Уж то, что, а это мы всегда успеем». «Мы?» — удивленно вскинулся «Алексей?» Я не ослышался. Ну да, мы, а что? Я ведь, кажется, говорил тебе, что вовсе не против Бога. Только он у меня как бы про запас. На случай, если припрут какие-то обстоятельства, как того разбойника. Но совсем-то до такого, надеюсь, не дойдет. А так что ж, придет время, и помолимся, и покрестимся, ибо вольному воля спасенному рай. Как там поется? Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Мы ее и сделаем. Все в этой жизни успеем и сделаем. Так то старик. Колода в этот раз был как-то по-особенному весел и уверен себе. Рано утром он отбыл в Алмату. Глава двадцать третья Не успел журналист воплотить в жизнь свои дерзновенные мечты, как это ни прискорбно. Уже возвращаясь из столицы, влетел на своем уазике в дерево, одно из тех, что тенистой аллеи обрамляют дорожное полотно. То ли уснул за рулем, авария случилась в предрассветное время, то ли скорость была так высока, что не справился с управлением, а может быть и то, и другое, осталось только гадать. За неделю до этого он звонил в офис и сообщил, что все в полном ажуре, все документы подписаны, фирменные бланки с гербовой печатью готовы, скоро будет готова и сама круглая печать фирмы. Осталось открыть счет в банке и, как он выразился, разобраться с мелкими брызгами. Обо всем этом Алексей с нетерпением, ожидавший его, ничего не знал. В офис к будущим коллегам он так ни разу и не зашел. Как, впрочем, не обременяли и они его хоть каким-то вниманием. Поэтому, возвратившись однажды с работы и услышав еще с лестничной площадки голоса в квартире, он в радостном волнении Жорж наконец-то перемахнул через ступеньки и остановился перед раскрытой Настеж дверью. В прихожей спиной к нему стоял невысокого роста мужчина в расстегнутом полушубке и андаторовой шапке. А в комнате Жоржа суетились двое незнакомых людей. Статный седовласый мужчина и под стать ему приятная на вид женщина. И сердце сжалось в неясной тревоге. — Что тут происходит, товарищ? — тронул он за плечо мужика в полушубке. И когда тот обернулся, облегченно вздохнул. Перед ним был Туманов. — А, Блинов! Ну, наконец-то! — обрадовался пётр Мы же тебя как раз и ждем. Потом, указывая на тех двоих, шепнул тихо, — Родственники колоды, только что прибыли. Будут твоими костями пару дней. Дело у них к тебе. — Родственники? — упавшим голосом переспросил Алексей. На ум сразу почему-то пришло, что ни разу за все время их общения Жорж не упомянул, что у него есть родные. — А это... Где он сам? — так ты же еще не знаешь. — Снял шапку туманов. — Нет больше твоего друга. Уже пять дней как нету. Погиб в аварии, в дерево врезался. Уснул, видать, в поворот не вписался и сразу, насмерть, никаких шансов. Там, говорят, от его уазика только груда металлолома осталась. Да, знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. И уже громко к той паре. Так я ушел, Иван Кузьмич. Вот вам тот, кого вы ждали. Он вам все покажет и, если куда надо, будет, проводит. Потом снова вполголоса к Алексею. Ты как-нибудь зайди ко мне, только обязательно, дело есть. Нахлобучил шапку, запахнул полушубок и, подняв руки, попрощался. — Ну, будьте все здоровы. Оставайтесь тут, я больше вам не нужен. — До свидания, товарищ Туманов! — откликнулся Седовласый. — Спасибо за помощь. Все это время Алексей стоял пень пнем, не совсем вникая в то, что говорил Петр. Трагическая весть ошеломила своей внезапностью, ввергла в ступор. Перед глазами стоял Жорж, и отчетливо слышались его последние слова — Все в этой жизни успеем и сделаем. Вот и сделали. Очнулся, когда услышал подошедшего гостя. Иван Кузьмич, журналист, родной дядя джорджа Представился тот слегка слоня в голову. А вы, как я понимаю, Блинов, его сосед. Никогда не слышал, что у него есть родственники. Ни тети, ни дяди. Вместо ответа невнятно пробормотал Алексей. Но гость расслышал и понимающе улыбнулся. Зато мы о вас слышали от джорджа Я действительно его дядя. Он поплотнее прикрыл дверь за Тумановым и протянул удостоверение пресса. В наше время не всегда есть резон афишировать своих родных. Берите, берите, читайте. Колода Иван Кузьмич, отдел филетонов, прочел Алексей, виновато пожал плечами и молча вернул удостоверение, не выказав при этом никаких эмоций. — А это Лилия Леонидовна, моя супруга и помощница. Я вижу ваше состояние, и мне оно понятно. Жорж отзывался о вас, как о настоящем друге. У нас были планы, теребя подбородок монотонным, отсутствующим голосом изрек Алексей. Большие планы. «Я знаю и разделяю вашу печаль. Жорж сильно на вас надеялся. К сожалению, у меня нет времени на сантименты. Сможем поговорить или вам не до разговоров?» «Конечно, поговорим, куда ждеться». «Это будет допрос или...» «Нет, что вы. Просто надо кое-что уточнить». «Это касается вас и Жоржа». «Я готов». «Только сначала хотел бы узнать, как это произошло, и, пожалуйста, не называйте меня на «вы», просто по имени». «Хорошо, Леша. Тогда и меня зови, или Иван, или Кузьмич». «Ты позволишь Лиле похозяйничать на кухне? Ну, чай там, кофе сготовить». «Нет-нет, она сама. Мы уже тут с обстановкой ознакомились, а продукты есть с собой». «Иди, Лиля». «А мы присядем?» Алексей сел за стол и сжал виски в ладонях. Он не спрашивал больше, но взгляд, в котором отражалась тоскливая отрешенность, говорил за себя. Как же так? Почему? Ну, как он погиб, Туманов, наверное, обсказал. Ответил колода на немой вопрос и сел напротив. Машину резали сваркой, чтобы вытащить тело. Да, так вот и случилось, что ушел Жора в самом начале своей карьеры. Только-только успел создать фирму и на тебе. Он подсокал языком, вздохнул и вдруг резко сменил тему. «Кстати!» «Ты хорошо знаешь его акционеров, имею в виду тех, кого он называл своим активом?» «Одного, двух, более или менее. Об остальных, кроме имен, почти ничего. А что?» «Понимаешь, за день до отъезда его напарнику вдруг приспичило срочно уехать поездом. Хотя, как я потом выяснил, никакой необходимости в этом не было». «Но Жорж не говорил, что кто-то поедет с ним», — нахмурился Алексей. «Наверное, сам еще не знал, что ему навяжут спутника с комбината. Гучков, Виктор». «Что-нибудь можешь сказать о нем?» «Нет, наверное». Алексей отрицательно покачал головой. «Раза два говорили с ним ни о чем, а так, чтобы по существу?» «Нет». Близко не сталкивался. «А вот он о тебе успел кое-что сказать Джорджу. Даже размолвка у них насчет тебя вышла. Кажется, там что-то с верой в Бога было». Кузьмич сделал паузу, однако никакой реакции со стороны Алексея не последовало. Сидел все с тем же отрешенным видом. И он тут же продолжил. Но потом они вроде бы согласовали, что Виктор не будет против твоего назначения на должность. «Знаешь, какую?» «Да». «А он, значит, к тебе вот в эти дни не обращался?» «Нет». «Да и зачем?» «Все равно без Жожи этот вопрос никто бы не решил ни в какую сторону». «Ну, это как знать, как знать», — раздумчиво проговорил Колода. «По-моему, в договоре это уже было прописано, и оставалось лишь утвердить». Впрочем, может статься, что я не так понял Жоржа, тем более, что мне такие подробности были ни к чему. Разве ж мог я предвидеть что-то подобное. Но суть моего теперешнего интереса к тебе не в этом. Он встал и, придвинув стул, сел рядом. Что сейчас скажу, пусть пока останется между нами. Во всяком случае, до поры. Пусть останется, равнодушно проронил Алексей. Или нужны заверения? Не надо, верю и так. Опять же, по слову Жоржа, а он в людях не ошибался. В подробности вдаваться не буду, скажу главное. Нам слили и удалось уговорить одного знакомого эксперта осмотреть то, что осталось от машины, то есть провести повторную нелегальную экспертизу. Но не поверили мы в официальное заключение, что он уснул за рулем. Не однажды ему приходилось проводить длительное время за баранкой без сна, бывало и по двое суток, и не намека на усталость. Проверено мною в дни нашей совместной корреспондентской работы на севере. Потом, да, потом мог точно так же отсыпаться сутки напролет. Так вот, наши подозрения подтвердились. Оба передних тормозных шланга были очень профессионально подрезаны. Остальное, как опытный шофер, додумывай сам. Вот это да! Даже привстал и тут же сел Алексей. Ошеломленный пуще прежнего, он, однако, стал теперь быстро соображать. Так это ведь... Подождите... А он, эксперт ваш, не мог ошибиться? Ошибка исключается. Все зафиксировано до мелочей, это вынуждено будет признать официальная экспертиза. Но мы представим свои результаты только после того, как выясним степень заинтересованности некоторых людей в гибели Жоржа. Например, того же Гучкова. Стойте, подождите. В сильном волнении ухватил колоду за руку Алексей. По-моему, вы не там начали искать. Вы же знаете, из-за кого Жорж оказался здесь. Знаем, Леша. Но этот вариант отпал еще до его отъезда. Жорж и Амаров заключили, так сказать, пакт о ненападении. Помирились, значит? Как-то сразу сник Алексей. А вроде бы братания с предводителем отморозков не входила в его планы. Ты прав, не входила. Но ты пойми, это было выгодно обоим в нынешней ситуации. Амаров сейчас занят больше спасением собственной шкуры, чем думами о месте кому-то. Да и давно уже нет у него исполнителей такого пошиба. Ну, а бизнес у Жоржа лишние разборки и вовсе не нужны. Не столько разборки, сколько неизбежно сопутствующая им огласка, тем более огласка такого рода – это уже большой минус в любом бизнесе. Ну, что тебе говорить, ты сам это знаешь не хуже меня. Это не значит, однако, что мы совсем сбрасываем со счета эту версию, но поскольку уж мы здесь по делам Жоржа, то заодно и разберемся с возникшими у нас подозрениями. Поможешь? — Да я-то что могу! — криво усмехнулся Алексей. — Для начала хотя бы потребовать, чтобы тебе показали договор, и увидеть реакцию Гучкова. Это может стать для нас зацепкой. — Как? Как я потребую? — перебил Алексей с нотками легкой досады в голосе. — Почему-то все забывают мой статус осужденного. Вот и Жорж этим грешил. Забывал, то есть? — Потребовать. Даже представить себе не могу, как бы это я сподобился. «Да, я как-то об этом не подумал. Ну, хорошо. Оставим покоя наш с Лилей интересов. В конце концов, я сам найду предлог затребовать договор. Но если в нем есть графа о должности коммерческого директора, то почему бы тебе не побороться за свое право?» Жорж говорил, что большинство акционеров – ваши с ним союзники. «Нет, дорогой Иван Кузьмич», – покачал головой Алексей. «Есть там союзники или нет, дело не меняет. С Жоржем да, я бы мог все, что угодно». Увлек он меня своим оптимизмом, а без него... В общем, хотите верьте, хотите нет, но мне теперь не нужна никакая должность. Ну, на нет и суда нет. Было бы предложено, как говорится. Просто я счел своим долгом помочь во всем другу Жоржа, которого он очень ценил. Но если это твое окончательное решение...» Колода выдержал паузу. «Ты хорошо подумал?» «Тут и думать не надо, Иван Кузьмич. Целее буду». «И то правда». Грустно улыбнулся тот. «Честно признаться, до меня только сейчас дошло в каком-то положении, но я должен был предложить тебе это хотя бы в память о племяннике, поэтому извини, дальше уже мы сами разберемся. Это вы меня простите, что не могу помочь». «Согласились. Тогда не буду обременять тебя своими замыслами, а просто встанем, Леша, и помянем Жоржа минутой молчания. А потом и добрым словом. Лиля, оставь хлопоты и присоединяйся к нам». после минуты молчания алексей вежливо отказался от кофе и сославшись на то что хочет прогуляться ушел гости не задерживали идти было некуда и не к кому николай с людой только что уехали в отпуск и он обуреваемый тяжелыми мыслями долго и бесцельно бродил по улицам после гибели джорджа осталось уповать лишь на аллу чьей помощью он в последнее время хотел меньше всего ачасти потому что верил в осуществление планов джорджа а на нее уже почти не рассчитывал Увы, их общий с колодой проекта оказался иллюзией, ему не суждено было сбыться. «Вот тебе, старик, и успеем все сделать!» Словно упрекая за несостоявшуюся карьеру друга, монотонно пробубнил он тебе под нос, приостановился и с тоской вгляделся в ночное небо. «Вот тебе и успел!» «Господи, а теперь-то что? Неужели очередь за мной?» «Тоже успею? Куда?» И то ли от вопроса похолодел, то ли от реального холода, но почувствовал, что основательно продрог и повернул к дому. Не знал еще, что это было только начало новых жизненных испытаний. Глава двадцать четвертая Да, как оказалось, это было начало. «Пришла беда, отворяй ворота», — гласит пословица. И очень часто бывает права. Беда, как правило, не приходит одна — Первое, что огорчило, это внезапный отъезд Лили с Иваном. Как неожиданно они здесь появились, так же спешно и без объяснений уехали на пятый день. За это время они не то чтобы сдружились, но разговоры и даже споры о смысле жизни велись серьезные. Правда, в детали проводимого ими расследования не посвящали, да он и не особо интересовался». Лишь однажды вечером, тем самым, что стал последним в их здесь пребывании, торжественно, но под строгим секретом, поведали ему, что Гучков арестован, и его уже увезли в область. Заодно пообещали рассказать, как будут дальше развиваться события, но получилось так, что сами исчезли, даже не попрощавшись. Что послужило причиной такой спешки, Алексей не выяснял. Не до того было. Аккурат в тот день добавилось еще одно огорчение, а именно — Завгар Степан Мухин без объяснения причин перевел его с КАМАЗа на самосвал ЗИЛ-131, что, во-первых, означало сокращение заработка, а, во-вторых, его машина не в пример предложенному самосвалу находилась в идеальном состоянии, и менять ее на какую-то развалюху не было никакого желания. Да и предстоящая работа восторга не вызывала. Придется постоянно развозить стройматериалы, кирпич, лес, бетон по объектам, а это сплошная суматоха. Но на вопрос, на каком основании у него забирают технику, Завгар, глядя себе под ноги, раздраженно буркнул, что, дескать, не твоего ума это дело. Бери, пока дают хоть это. А будешь артачиться, пойдешь в автослесарь. Приказ, мол, есть такой, хоть и устный. Если не согласен, иди сам в контору на ковер. Так и сказал. Леха, все претензии к директору. Хочешь удостовериться — иди. Там тебе устроят такую промывку мозгов, что быстро забудешь о своем боге. И поспешно захлопнул рот ладонью. Невелено было, видать, озвучивать истинную причину. Этот поспешный жест сказал о нем больше, чем все предыдущие их беседы. А они случались довольно часто. Степан, бывало, умолял водителей задержаться на пару рейсов или вообще порулить еще смену, и часто лишь Алексей откликался на эти просьбы. Оттого-то и отношения были чуть ли не дружескими. Во всяком случае, сам Степан это всячески подчеркивал и не раз ставил его в пример другим не столь покладистым шоферам. Недаром же предлагал его кандидатуру на доску почета. Теперь же Алексей увидел в нем обыкновенного человечка, готового взять под козырек в ответ на любой намек начальства. Ни о каком заступничестве тут не могло быть и речи, будь то ему трижды другом. Да, шибко дорожил Степан своим тепленьким местечком. Ни для кого ведь не было секретом, какой навар он имел с шоферов по всякому поводу. А поводов хватало. Многое в работе шофера зависит от возможности и настроения Завгара. Странно, но при виде вот этого его испуга, нарастающая внутри Алексея волна злости как-то внезапно схлынула, уступив место полному равнодушию и даже жалости к Мухину. А вместо унижения, ну как же, не постоял за себя, когда его в сущности унизили, незаконно лишив машины, почувствовал душевное умиротворение». Не от безысходности, что плетью обуха не перешибешь, а от сознания, что впервые в жизни не ответил на зло как положено, то есть по понятию. Вот это обрадовало. Совершенно неожиданно в памяти всплыли слова умудренного жизнью Жоржа. «Истинное лицо друга, Леша, увидишь только тогда, когда перестанешь быть ему полезным». Да, это не николая его Люда. истинная дружба которых не однажды проверилась в подобных ситуациях и о которых он как раз сейчас и подумал. Ни слова больше не говоря, он развернулся и пошел к указанной машине. Степан, не ожидавший такой покорности, готовился-то, если не к скандалу, то, по крайней мере, к громкой обиде, даже немного смешался. — Ключи-то, ключи, Леха! — произнес уже с долей вины в голосе. — На, держи. — И это, слышь, гони зилка в бокс. Скажу слесарям, чтобы подшаманили на совесть». и, покрутив головой, шмыгнул носом. «Да сильно ты не расстраивайся. Туманов-то за тебя горой стоял. Так, глядишь, и ненадолго это...» «Ага, вот как раз и они...» «Толя, Петя!» — окликнул, идущий мимо слесарей. «Помогите Лехе с лайбой. Прямо сейчас загоняйте, чтобы к завтраму все было шик-блеск». Новая работа неожиданно понравилась... В отличие от прежней, где он сменами крутил баранку в одиночестве, здесь было постоянное общение с рабочими то одной, то другой стройки. Если принять во внимание, что Николай с Людой были в отпуске, то это было как нельзя кстати, потому что отвлекало от неизбывной грусти о родителях. Именно о них последнее время думал все чаще, и от все более навязчивых мыслей о жене. Теперь, когда надежда на скорое вызволение отсюда вновь стала зависеть только от нее, он попросту упал духом. Она только что была ему не нужна, а он... Он-то нужен ли ей? донесень да не пороху. Он ведь ни одной весточки после единственного за все время письма. И с каждым днем все больше утверждался в этих подозрениях. Все чаще на память стали приходить слова отца. Человек, единожды переступивший через другого ради собственной прихоти, вряд ли откажется от того, чтобы переступить через следующего, если в этом возникнет необходимость. Она переступит через тебя ровно так же, как через Риту. У них же там целый клан, а ты, ты сбоку припёка». Но как же не хотелось верить в это. И как Мок убеждал себя, что Алла молчит лишь потому, что ждёт окончательного решения суда. Ну, чтобы обрадовать, так уж обрадовать единым махом, а не обнадёживать в час по чайной ложке. Он даже пытался представить себе, как она приезжает к нему с этой радостной вестью, но ничего путного из этого не выходило. не вырисовывались воображение ни ее приезд, ни сама Алла. А вот сцены, подтверждающие слова отца, эти, да, эти вырисовывались, особенно ночью, когда видения эти, одно мрачнее другого, чередуясь подолгу, не отпускали и, лишая сна, превращались уже в наваждение. Оттого-то и оказалась новая работа благодатной отдушины. Это незамедленно сказаться на настроении, и Алексей даже посвежил видом. А вскоре вернулись Ширии, и он поспешил навестить их. Они уже были в курсе о случившейся трагедии и восприняли ее близко к сердцу. Жорж и для них был хорошим другом. Столь же участливо отнеслись и к переменам в судьбе Блинова. Никогда еще все трое не молились так долго и так усердно, как в этот памятный вечер их приезда. Молились в том числе и за Алексея, и он уже этому не противился, как прежде, мягко и неназойливо Николай напомнил ему, что ничего нового в этом нет. Таков крест верующего человека, вставшего на путь следования за Христом. Да и сам он, как ему показалось, по-настоящему понял. Сам Господь повел его по жизни, и надеяться он может только на него. Ни Жорж, ни Алла, ни какой-либо другой человек не могут дать ему того, что даст Бог. То, что произошло с ним и что вначале счел за наказание, в итоге обернулось для него благом. Ведь благодаря новой работе у него появилось общение с людьми – и он избежал очередной депрессии. А он чувствовал по себе, сколь близок был к ней, и кто знает, куда бы она его завела. Поэтому всем сердцем внимал теперь Николаю, взявшему в руки Библию. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыханием в ноздрях его, ибо что он значит?» читал тот слух. И Алексей, полностью соглашаясь, мелко-мелко кивал головой, что, дескать, так оно и есть. «Ничего, никто и ничего не значит». И знаю это, и выверено оно самим собой. А Шарий уже перешел к другому месту Писания. Он видел состояние друга и мягко подводил его к размышлению о должном образе жизни верующего, к осознанию истины. Только живите достойно благовествования Христова. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппа 1, 27-29 «Страдать за Него» — про себя повторил Алексей и тут же вопросил, не значит ли это то самое потерять все, о чем предупреждал Лакис? А готов ли я на такую жертву? Смогу ли идти до конца? И вдруг желанная мысль, как молния, вот бы встретиться с родителями и вместе с ними обратиться ко Христу, и принять его спасение. В то же мгновение в памяти, будто на экране дисплея, высветились постаревшие от горя лицо матери, сагбенная фигура отца и их общий безмолвный упрек, как под текст картинки «Как же так, сынок?». Он резко выпрямился, невольно взбросил руки к лицу и чуть слышно простонал. Они сидели за столом, и, словно угадав этот его порыв, Люда положила свою руку ему на плечо. «Ты неважно выглядишь, Леша. Хорошо бы тебе повидаться с родными. Жорж тоже об этом говорил. Отняв после долгого молчания руки от лица, в тихой грусти вздохнул Алексей. Вот только без него это и вовсе бесполезный номер. Но почему же не согласился Коля? Мне кажется, Туманов мог бы помочь. Алексей в некотором удивлении посмотрел на него, потом на Люду и, что-то вспомнив, просиял. Слушай, и правда, он же велел мне зайти к нему, я и забыл. Да и Жорж, по-моему, хотел с него начать. Вот и зайдем вместе. Шарий достал записную книжку. Так, завтра пятница, его не будет. В понедельник я не могу. Вот, во вторник вечером Люда постарается подготовить почву для переговоров, а я найду кого-то еще, кто поручится за тебя. Кроме нас, Люда, разумеется. Только не забудьте, приди пораньше. Ну, это нет, это я не забуду. Глава двадцать пятая. Заходить к Петру не пришлось. Он сам появился у Алексея в понедельник после работы. Вид у него был озабоченный. Пришел, в дверях остановился. «Как видишь, если гора не идет к Магомету, то Магомет сам идет в горе!» Непонятно, то ли с юмором, то ли с укором, кивнул вместо приветствия. «Пригласишь?» «Да проходи, конечно. Хотя на Магомета ты меньше всего похож!» Приветливо улыбнулся Алексей. «Ну, в общем-то, как и ты на гору!» Вернул шутку Петр, прошел и сел за стол. «Я же просил зайти. Ты что, забыл?» Сначала забыл, потом вспомнил. Вот завтра хотели зайти вместе с Ширеем. — С Колей? — округлил глаза Петр и недовольно откинулся на спинку стула. — А это еще зачем? В баптисты вербовать, что ли? — В баптисты не вербуют, Петр акимович В баптисты люди сами просятся. — Ага, скажи кому другому. Тебя же завербовали? — Не, не угадал. — Ну, просвети тогда непосвященного. Только так, на коротке. — Хорошо. На коротке так на коротке. — это происходит по зову сердца с любым человеком когда он посчитает что кровь христа пролита из за него и попросит его войти в свое сердце я просил иисуса и он не открылся вот пожалуй все короче некуда но имея в виду что ты сам подал идею то есть я тебя не вербую у как ты заговорил опять же непонятно с осуждением или удивлением усмехнулся профорг открылся кровь пролил прям пророк не дать не взять Только мне не до лёша дело у меня серьезней некуда. Тут он замялся и все так же хмуро предложил. Ладно, сначала скажи, что ты с Николаем... Ну, по какому вопросу хотели зайти? Однако, выслушав просьбу, Петр почему-то обрадовался, даже на стуле заерзал. — Слушай внимательно, Блинов, — сказал, приглаживая без того гладкие волосы. — За это дело я возьмусь и определенно обещаю, что оно выгорит. Показатели в работе у тебя, дай бог, каждому И даже поперхнулся Не обращай внимания, про Бога это нечаянно вырвалось Да, еще что Поведение тоже на уровне Никаких нареканий, одни благодарности, так ведь? Думаю, что так, подтвердил Алексей Значит, поможешь? Сказал же Но тут видишь, какое дело Туманов сделал вид, что задумался Тут должно быть, как говорится, ты мне, я тебе, да? А не так, чтобы только с моей стороны помощи ждать Ну что, осмурел сразу Алексей, правда, как-то сник с недовольной гримасой на лице. «Да потому что примерно знаю, о чем речь», — ответил сухо «Что бабки нужны?» «Ничего ты еще не знаешь», — буквально взорвался Петр. «Я думал, ты обо мне лучшего мнения. Если бы знал, что мне приходится выслушивать, когда защищаю тебя, то не торопился бы со своими догадками». «Извини, Петро, брякнул, не подумавш. Я знаю, что ты защищал меня. Откуда?» Степан проговорился, когда машину забирал. «Ну да, было дело», — успокоился Туманов. А ты сразу бабки. Только я не пойму, в чем твоя защита заключалась. Машину-то отобрали. Тю, машину. Да тебя же требовали вообще снять и перевести в слесаря. Кое-как отстоял, чтобы зелка дали. Тогда спасибо. Значит, мы с Колей правильно решили, что и тут поможешь. Помогу, если дашь хотя бы высказаться, зачем пришел. Все. Молчу, как рыба об лед. Вот и помолчи. А я начну с того, что бьюсь за тебя не потому, что ты мне нужен, — А исключительно из-за того, что об этом просил Волин. Я и ты, мы оба ему обязаны. Его сейчас здесь побаивается потому что он для всех непререкаемый авторитет, глыба. Именно поэтому я позволяю себе иногда не соглашаться с мнением начальства. Вот как в этом вопросе с машиной. Но сегодня ситуация совсем другая, и тут даже Иван дмитрич не может мешаться. — Да, такие вот дела, — протянул Туманов и замолчал. Видно было, что говорить ему о делах не очень хочется. — Да не тяни уже, Петр, — подбодрил Алексей. — Если это плохая вещь, то все одно лучше от тебя и услышать, чем от кого-то другого. — Весть, прямо скажем, неважная, — как от зубной боли скривился Петр. — В общем, так, лёша придется тебе съезжать с квартиры. Где-то к началу или в начале марта перебирайся в общежитие. И заторопился с пояснением Просто комбинат решил сдать квартиру в аренду одной известной тебе фирме. Да-да, той самой, которой тебе отводилась ведущая роль. Если бы колода не погиб, никому бы и в голову не пришло подобное. Да, и еще, если бы ты не сказался баптистом что больше всего повлияло на это решение. Ну, что я тебе объясняю? Ясно же, нет? Да ясно, чего там. На удивление безмятежно отреагировал Алексей, не выказывая печали. И не переживай за меня, я уже и сам подумывал об общаге. Не могу одиноким волком жить. Не, точно? Да это ж прямо как камень с души, — обрадовано вскинулся профорк. А то волен недавно звонил, да все типа, как там успехи Алексея, а что ответить? Мямлил я, мямлил что-то такое, что и сам не понял. Так ты не в обиде Нет-нет, про это забудь. Да и что ты мог тут сделать? Ну, я и говорю, совсем оживился Петр, засуетился, волосы приглаживает, то и дело. Так ты уж, если, Дмитриевич, спросит чего, скажи, что я сделал все, что мог, да? А про отпуск это мы смаракуем, даже не сомневайся. Думаю, что к апрелю все и всех подготовлю, и гуляй, Вася. Он же Леха Блинов. Можно и пораньше, но это целиком зависит от тебя. А ты и слушать не хочешь, о чем речь. Имеешь в виду принцип «ты мне, я тебе»? Молодец, запомнил. А что я должен конкретно тебе? Мне ничего. Это нужно тебе в первую очередь, а не мне. Хоть конкретно, хоть неконкретно, а я что?» Петр поднял палец вверх. «Потом, может быть, и я поимею выгоду от этого». Тут его голос приобрел доверительной нотки. «Ну, колись, нужен отпуск пораньше?» «Нужен, Петр Акимович». но не любой ценой. А это и не цена вовсе, это обыкновенный финт. Ну, как в футболе. Ты же играл в футбол? Ну вот. Делаешь замах в одну сторону, а сам уходишь в другую. Кто-то купится на твой финт, кто-то нет. Но в итоге-то ты сделал то, что нужно и угодно тебе, а не кому-то другому. Так, нет? И продолжая себе бежать, куда бежал, а, Леша? Ты все же поконкретнее. Что я должен сделать? Объясняю. Все-то и требуется... Что выйти вперед на собрание гаража перед своими же коллегами, подчеркиваю, гаража, не комбината, и сказать, что виноват, мол, попался на удочку религии, ну, так заблуждался же, но осознал, и выхожу из ее рядов, все, потом один-два никому не интересных, но обязательных вопроса, какие я тебе скажу заранее, и вся недолга». «Иди, верь дальше, сколько твоей душе угодно. Хоть до посинения верь, хоть в Бога, хоть в Аллаха, хоть в Будду или Магомета. Кто там еще есть? А, ну да, в первую очередь, в Иисуса Христа. Христос и есть Бог. Да по мне, пусть все они будут богами, мне от этого ни жарко, ни холодно. Только верь с оглядкой, чтобы и не накапали, и все дела. Ну что, согласен? Кстати, тогда попрошу, чтобы из квартиры повременили, а? Это же совсем меняет дело». «А нельзя сделать так, как ты в первый раз все это провернул?» «Не понял, что я провернул?» «Ну, то, что я баптист, ты же без всякого собрания оформил. Я попросил, ты доложил. Почему бы и на этот раз не поступить так же? Выйди, сообщи всем так и так, дескать, одумался, Блинов. Сам сказать стесняется, попросил меня». «Ты это сейчас серьезно или решил поиздеваться?» Нахмурился Туманов. «Да вполне серьезно. Какой там издеваться?» «Тошно мне от собраний, Петр, тошно». Алексей провел рукой по горлу. Вот так я их наелся еще на базе, и потом мне и в голову не приходило отказываться от Бога. Никто тебя не заставляет отказываться. Просто ты понял пагубность религии и передумал, кто тебя проверит, правду говоришь или нет. Бог, как тебе ни странно слышать, это все видит. И поверь, мне много страшнее потерять его доверие, чем всех друзей вместе взятых, в том числе и коллег из гаража. «Да, я ведь до сих пор сомневался в твоей искренности». Покачав головой, признался Туманов. Думал, пыль в глаза пускаешь, чтобы с такими предложениями не лезли. Неужели тебя так скоро околпачили эти баптисты? Что ты у них нашел? Никто меня не околпачил. Я и до знакомства с ними душой не кривил. «Так а о чем? Разве без Бога нельзя быть порядочным человеком?» «Можно, конечно. Одно другому не мешает, наоборот, помогает». «Смотри, когда речь шла о твоем друге, я тебя понял и одобрил, да? Потому что друг познается в беде, и ты поступил как мужчина, хотя терял много, но сейчас-то никого ведь не надо предавать, ни за кого не надо заступаться. Единственное, что надо, подумать о себе, и не только об отпуске, а и о будущем. Тебе ведь еще тут полтора года работать. Прими к сведению, ни на какое досрочное не надеяться не будет его». «Не для того тебя сажали, не для прогулки. Но стоит последовать моему совету, и через месяц-другой тебя переведут в заводоуправление, а это уже другая жизнь, другой ее уровень. И не по чьей-то непонятной просьбе, а по решению начальства специалистов с образованием не хватает. Просто катастрофа. Есть такой разговор. Я не с потолка это взял. Одна заковыка твоя вера, будь она неладна. Так опять же выход я обсказал. Ну?» — Не кипятись, Петр Акимович, — грустно вздохнул Алексей. — Эдак мы с тобой никогда не придем к общему знаменателю. Я же сказал, что для меня теперь важно в жизни. Если не понял, могу повторить. Не надо. Сказок о Боге я и без тебя наслушался. Ну что ж, живи, как знаешь. Про отпуск можно забыть? Разве я так сказал? Нет. Я сказал, поедешь, значит, поедешь. Слово я умею держать. А ты еще подумай, до апреля время есть. Подумаешь? Посмотрим. Только бы день тут не оказался из серии 1 апрель». Не окажется. Как только удастся, подключу Ивана Дмитриевича, иначе при нашей-то бюрократии документы будут болтаться до морковки на заговенье. Ну и ты не забудь Волину изложить все, что обещал. Ну, если появится вдруг у нас. Считай, что уже рассказал Петр Акимович. Я это серьезно. Спасибо тебе за все. Спасибо потом, скажешь. А пока найди время, да присмотреть где в общаге поселиться. Что выберешь, туда и поселим. — Ладно, пошел я. — А ты думай. Глава двадцать шестая Февраль отметился двумя значительными для Алексея событиями. И если первое, пришло письмо от родителей, было долгожданным и радостным, хотя и навеяло грусть, то второе... Впрочем, все по порядку. Письмо из дома он возил с собой, не вскрывая, всю вторую половину дня, то есть с той минуты, как заехал на обед и обнаружил его в ящике. Не вскрывал не потому, что не было времени, оно было, а потому что боялся. Боялся заслуженных им упреков, ведь столько времени он толгал родителям, а то и просто игнорировал их. Лишь вечером, когда в сильном волнении открыл конверт, с первых же строк снизошла на него тихая радость и покой. Так всегда было в детстве, когда мать говорила с сыном, ласково обнимая его. И теперь он будто наяву почувствовал прикосновение ее рук, хотя упреки за столь долгое молчание, да, были, но столь мягкие, нежные, что хотелось их читать и читать. После лирического вступления Елена Ивановна сообщала, что незадолго до его письма узнали о произошедшем с сыном от его друга Юрия Малого. Тот обо всем поведал, и о том, что Риты в Омске уже не было, и о той трагедии близ Алма-Аты, в результате которой Алексей очутился там, где очутился. И еще были, мол, у тебя какие-то проблемы с работой, но подробности ты Юрия не посвящал, поэтому больше он ничего добавить не мог. Приезжал же он специально взять адрес, чтобы навестить тебя, если вдруг, до да, окажется когда по пути. Значит, так и перегоняет машины, — отметил Алексей. А адреса-то и нет. Ну, отец, возьми, да и посоветуй ему обратиться к Алле. У нее-то, дескать, уж точный адрес есть. Но оказалось, что Юрий перед тем, как ехать к нам, узнал от ее коллег, что она уволилась с работы. Ну, не идти же, мол, к ней домой. Время такое, что и хорошим знакомым двери не открывает. А когда попросили все же найти ее, ну, хотя бы для того, чтобы и мы что-то узнали о тебе, он даже в лице переменился и категорически отказался от такой встречи. И нам посоветовал держаться от нее подальше. Почему, что за причина, не сказал. Мне, мол, важно Алексея увидеть, а остальное не мое дело. Вообще чувствовалось, что чего-то Юрий не договаривает, но больше от него не добились, и, как не уговаривали остаться погостить, вежливо попрощался. Пообещал, правда, заезжать в гости, потому что последнее время ему часто выпадает дорога в Алма-Ату. Потом буквально несколькими строчками следовала приписка отца, что он нашел Бога и желает, чтобы и сын обратился к Господу, который, мол, убережет от мирского зла, покажет ему всю пагубность погони за земными благами, от отчего он уже и так пострадал. Отец с Богом. Это вещь так ошеломило, что он не сразу осознал ее смысл и прервал чтение. Затем, справившись с шоком, снова вернулся к тексту и, повторив вслух каждое слово, утонул в молитве благодарности славе Господа. Лишь спустя час продолжил чтение. Далее следовали советы матери, как ему уберечься от простуды, края-то ваши посуровее будут, чем у нас на юге, и пожелание как можно скорее увидеться с ним. И уже в конце письма выражала уверенность, что до пассивной обязательно приедут к Алексею. Если не с Маловым, то сами на перекладных. Весна, мол, в этом году хоть и ранняя, февраль на дворе, уже двадцать тепла. Но не факт, что не будут еще заморозки, так что жди нас в конце марта. Это заставило Алексея на время забыть о взволновавшем его увольнении Аллы, потому что не мог и представить себе, как он встретит их здесь. Тем более уже не в отдельной квартире, которую на днях вынужден был оставить. Он ведь уже и чемодан отвез к шарию на всякий случай. Нет, все, что угодно, только не это. Подобную встречу он почему-то считал унизительной для себя и понимал сердцем, что не прав на все сто процентов, но ничего поделать с собой не мог. Потому что если и мечтал увидеть родителей, то, увы ах, конечно же, не в общаге. А тут уже сама собой мысль на ум падает и вроде бы спасительный, аккурат к месту. А что, если с Тумановым договориться? Он же говорил». И даже руками замахал в испуге, отгоняя ее, как наваждение. Но, как говорят, ты ее в двери, а она в окно. Так и подзуживает назойливая, что, мол, да от тебя же не убудет, вон и апостолы, бывало, отходили от Христа, и что, он же их простил, того же Петра, а ты-то далеко не Петр, поэтому тебя тем более простит. Но неприютно и скверно становится на душе. И понимает Алексей, от кого эти лукавые мысли, а сил противостоять не находит. Шибко уж заманчивая идея. Нет, тут без совета не обойтись. Быстро черкнул родителям, что ему обещают отпуск, и тоже в марте, поэтому, мол, ждите дома, чтобы не разминуться. Надписал конверт, заклеил и отправился к Николаю. И только на полпути к нему вспомнил о странном увольнении Аллы. Вспомнил и затормозил, встал как вкопанный. Если и правда уволилась, а какой резон Юрию обманывать, да и не тот он человек, чтобы врать, то почему же не сообщила? Вполне возможно, что уйти с работы вынуть обстоятельства, и даже что-то грозит ей, тогда тем более бы написала. Чтобы не надеяться ему. Что-то тут нечисто. Что? Подозревать, что Алла решила кинуть, не хотелось, но на ум сразу же, обгоняя одна другую, так и заторопились всякие версии, включая такие, которые прилюдно не озвучишь. В смятенных чувствах развернулся он и чуть ли не бегом заспешил назад. В этом его положении не сам шарение не его Людмила, а не советчики. Да не станет он удручать их столь личностной обыденностью, касающейся только его. То ли от спешной ходьбы, то ли от волнения бешено заколотилось сердце, застучало в висках и вот уже знакомо заныло в затылке. Он остановился. Этого только не хватало, прошептал, сжимая виски ладонями. Спокойно, только спокойно. Не торопясь и только шагом. вот так то лучше будет надо любой ценой как можно скорее попасть в алмату и будто оправдываясь перед самим собой да любой что с того что говорил туманову как раз другое обстоятельства изменились поэтому не до горделивости придется поступиться ею ради достижения цели и следом в слабой надежде а может и не придется может быть как то образуется если попросить только об отпуске ну да зачем квартира если увижусь с родителями и все согласуем с алой по любовно так сказать, согласуем, жить, не жить. Я без претензий, мне чужого не надо, но и мое не тронь. Все по-людски, чтобы. Или по суду, если дойдет до этого. Как уж там получится. А Туманов поймет, должен понять, если обрисую ему все как есть. Долго не мог заснуть он в эту ночь, прокручивая в уме предстоящий разговор с профоргом. Ах, как хотелось, чтобы и волки были сытые и овцы целы, то есть и на поклон перед собранием не пойти и результат ускорить. Удастся ли? их хоть свербило где-то в глубине души от этой погони за двумя зайцами, но он даже и мысли не допускал, что напрямую отходит от Христового учения при первом же испытании, забыв о Его заповеди. «Не собирайте себе сокровище на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6, 19, 21. В итоге нашел оправдание, назвав свое поведение временной тактикой, мало помалу успокоился и махнул рукой, а будь что будет, утро вечера мудренее. А ведь совсем недавно в споре с братьями он отстаивал ту точку зрения, что христианин, принявший в свое сердце Христа после его воскресения, уже никогда не отречется от него. Мы же, мол, видим... какого стойкого борца за веру превратился апостол Петр, трижды до этого отрекшись от Иисуса. То есть верующий, признавший истинность воскресения, уже не отойдет от Христа. Кто же отойдет, когда есть гарантия жизни вечной? Случилось это при разборе 26 главы Евангелия от Матфея, и Алексей имел в виду, конечно, прежде всего себя. Он так прямо и сказал об этом. Зная теперь, что Иисус есть Христос, я могу без колебаний повторить слова Петра, что хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Матфея 26.35 Надо сказать, что такое его самонадеянное заявление несколько смутило присутствующих, и Шарий, чтобы сгладить возникшую неловкость, предложил каждому подготовить свое собственное истолкование отречения Петра к следующему библейскому занятию. а после собрания спросил задержавшегося, как обычно, Алексея, сознает ли он, какую взваливает на себя ответственность перед Иисусом за такое, несомненно, похвальное, но трудновыполнимое обязательство. Ну и вряд ли стоит утверждать это вслух. «Я, Коля, столько раз уже менял свои намерения, что стал противен самому себе», с едва уловимой горечью в голосе ответил Алексей. «Поэтому теперь вот решил, все, хватит, жизнь, она только со Христом жизнь». Прости за пафос, но для меня это истина. И уже совсем решительно рубанул. Только так и нет хода назад. Глава двадцать седьмая Но на поверку-то оказалось, что есть такой ход, и как раз назад. И случился он на следующий день в обеденный перерыв, когда Алексей вышел из рабочей столовой и придирчиво осматривал машину. «Лёшка, ёк-макарёк!» — выскочил из подъехавших жигулей и кинулся к нему какой-то долговязый парень с лучезарной улыбкой до ушей. «Блинов! Блин!», офф, блин Алексей не сдержал улыбки. Это был шофёр оптовой базы, весельчак и балагур Антон, которого называли не иначе, как «Тоник». Был он сама доброта, бесхитростен и простоват, и до того безобиден, что подтрунивали над ним все, кому не лень. Но только беззлобно, по-дружески. Зло подшучивать язык ни у кого не поворачивался. «Вот ты где окопался!» — тряс тот ему руку в искренней радости. «Вот это да! Никто на базе толком не знает, куда тебя законопатили. А ты вон а где!» «А разве кто-то еще интересуется?» — прищурился Алексей. «По-моему, давно уже забыли, что и был такой лапать «Да ну, забыли! Ты не думай, наши мужики, шофера имею в виду. Тебя как уважали, так и уважают, не то что эти твои подельники, которые тебя подставили». «Да тебе-то как знать-то это, Тоник?» Может, я по заслугам получил? Брось болтать, про это все знают. Только помалкивают, посерьезнел тот. Так ведь только вяк не попробуй. Ну, ты понимаешь. Конечно, Тоник. А сам-то как сюда попал? На «Жигулях» вижу, рассекаешь. В отпуск приехал. Тут рядом в охотхозяйстве брат егерем работает. О, в Бородулихе, что ли? Ага, обрадовался Антон. Что, был там? Может, махнем со мной? Охота? Во! Не, браток, не могу. Я ведь мужик подневольный. Ах, да, огорчился Антон. Непривычно как-то слышать это о тебе. Но я тебя так рад видеть, Тоник. Так вовремя ты погодился тут, слушай. Давай вечерком заруливай ко мне, у меня тут квартира нормальная. Тут Алексей не удержался и провел рукой по горлу. Ты мне вот так нужен. Не могу. Левка, братишка мой, на комбинате ждет. «Дела там у него по своему хозяйству. Сейчас же и обратно поедем». Еще больше огорчился Антон. «Знаешь что? Пойдем, посидим в столовой. Расскажешь хоть коротко, как, да что у тебя?» Обед у меня уже заканчивается тоник. «Да и рассказывать-то не о чем. Все в одной паре. Работай, да отсыпайся все дела. Лучше ты расскажи, что у вас нового. А это... Ты про что хочешь услышать?» И сердце забилось в тревожном предчувствии. Потому как Антон замялся, стало ясно, что из жалости он вряд ли скажет правду. А когда еще представится такой реальный шанс, расставят все точки над «и». Ну что ж, тогда придется его обхитрить, сделав вид, что задумался, Алексей спросил как можно равнодушнее. «Ну, ты же знаешь, кто меня может интересовать. Алла-то после увольнения, нажал он на слово поди уехала уже». «А, так ты все знаешь». С видимым облегчением вскинулся парень. «И про Абу тоже». «Про обоих», — судорожно сглотнул Алексей. «Значит, тот мужик все же нашел тебя, ну, друг твой, что на базе Аллу искал». «Юра Малов?» «Во-во, Малов! Нашел, значит, тебя?» «Угу». «Так что там они?» «Ну, тогда ладно, раз уж знаю, что чего и скрывать». «А то я не хотел говорить», — признался Антон. «В общем, уезжают Абу с куда-то на Кавказ». «На Кавказ», — машинально отметил про себя Алексей. «Да, там у Абу есть много родственников, у Аллы тоже кто-то есть в Ереване». она все говорила что дом тебе оставит а сама продает его или уже продала продолжал антон дом продала эхом повторил алексей продавала во всяком случае эта девка из ее отдела обо всем узнали пояснил антон и махнул рукой а деньги вроде бы на тебя переведет ну хоть так и то ладно правда толком то никто ничего не знает скрытно у них все да ну их на что они тебе теперь сдались и вдруг расплылся в улыбке а мало в твой мужик что надо он ведь турка там чуть насмерть не зашиб Не рассказывал сам-то? Ну, такие мужики не рисуются. Правда, Абу сам напросился, услышал, что он твой друг, подскочил и, давая орать, что, мол, нечего посторонним по территории базы шляться, да еще и шпионить, убираясь, а, дескать, по добру, по здорову, пока цел. И, ну, цепляться за него, да чуть ли не выталкивать за ворота. А тот как раз про вашу аварию у Дмитриевки нам рассказывал, про старого Аксакала, про пацанов в джипе. Поморщился он и докатурка, отвел его руку и говорит, че, мужики, не хотите до конца слушать? «Да как же, говорим, не хотим, когда хотим?» «Ну, тогда, — говорит он, — мне мешает, а я этого не люблю». И как-то незаметно, то ли пальцем, то ли в руке что было. «Да нет, ничего там не было, мы же вокруг стояли, увидели бы». «Ага, ткнул, значит, турка куда-то в шею, тот сразу и съехал с катушек. Брякнулся на асфальт, глазки закатил и хрипит. Нам бойзно за него стало, а Малов этот... «Все норм, мужики, пять минут и побежит притче прежнего». И оно так и стало, только Абу после этого неделю на работе не показывался... а потом долго ходил, как мешком из-за угла пришивленный. «Тише воды ниже травы!» Боялся, наверное, как бы этот Малов снова не пришел. Но тот больше не появился. «Да! А он, значит, отыскал тебя?» «Ну, так говорю же, мужик, что надо!» Еще раз утвердил Антон и тронул Алексея за плечо. Увлеченный рассказом, он не замечал, как переменился тот в лице. «Давно он был у тебя?» «Что?» – встрепенулся Алексей и постарался изобразить прежний равнодушие. «А, да, давно!» «А куда именно на Кавказе они направляются, не знаешь? Город какой?» «Без понятия», — пожал плечами Антон, и только теперь обеспокоился душевным состоянием бывшего коллеги по работе. «Слушай, ты чего, это эскиз?» «Ничего, ничего, Тоник, все норм, как ты говоришь». «Да нет, я же вижу. Ты что, запереживал-то так, будто первый раз слышишь?» Тут он, похоже, понял свой промах, и голос его упал до догадки. «Он чего? мало то тебе ничего не рассказывал, я, дурак, раскололся». «Все ты правильно сделал, Тоник». «Спасибо», — твердо сказал Алексей. Он уже принял решение. Завтра суббота, то есть впереди два выходных, и если выехать прямо сейчас... Дальше загадывать не стал, слегка приобнял друга и поспешно отстранился. «Не кори себя, Антоша. Ты лишь подтвердил то, что я знал. А теперь мне пора на объект, уж извини. У нас с этим строго». «Понимаю, дисциплина», — кивнул Антон. «Ну, рад был увидеться. Мужикам рассказать, что видел тебя». «Конечно», — Алексей открыл дверцу. «И большой им привет. Я всех помню». Заехав вместо объекта домой, он достал из-под подушки кошелек, пересчитал, что осталось от недавней получки, приготовил несколько бутербродов с колбасой и, прихватив термос с чаем, на долю секунды приостановился. Словно удержал кто-то, прошептав в самое ухо «Одумайся, не руби с плеча. Как не приставишь отрезанный ломоть хлебу, так и разбитую семью не склеишь. Вспомни, что написано. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Экклезиаст 11.1. Так и ты найдешь свое счастье. Все вернется на круги своя. Может быть, и Риту сыном вернешь. Только надейся и верь. Богу верь. Сбежав сейчас, погубишь не только себя, подведешь всех, кто поручился за тебя. Как потом людям этим в глаза смотреть? И заколебался был Алексей, даже на стул присел, но тут же и вскочил, как ошпаренный от четко прозвучавшего в ушах хихиканья хатифа и испуганного шепота Аллы. Фу, напугал. Я аж подумала, что АБХССник. Только теперь Абу хихикал не подобострастно, а презрительно. Ухмылка жалы была вовсе не от испуга. Он так отчетливо представил себе эту сцену, что чуть ли не с воплем вылетел из квартиры и через десять минут уже мчался по хорошо знакомой трассе, выжимая из двигателя все возможное. Благо ребята подшаманили зелка на совесть, как выразился Мухин. Что двигало им, что было на уме, вряд ли объяснил бы даже он сам. Особенно в первые часы, когда не отдавал себе отчета происходящим. Навсегда запечатлелось в памяти только одно – страх встречи с ГАИ. И еще уверенность, что если она случится, то это будет его последний рейс, потому что сам он не остановится. Именно этот страх и никакой другой давлял над ним все проведенные за рулем часы. Даже появившаяся в самом начале пути тупая боль в затылке – не остановило от безрассудного шага. Наоборот, с упорством, достойным лучшего применения, он вдруг стал просить Бога о помощи, что, конечно же, характеризовало его душевное состояние как состояние аффекта, доказанное потом судмедэкспертизой. Оно сыграет роль в смягчении сурового приговора. В то же время он старательно отгонял мысли о неизбежности грядущего наказания за побег, а это был реальный побег, и в каком-то запредельном отчаянии надеялся, что успеет вернуться к понедельнику и уговорит Мухина не поднимать шума. Ведь на выходные тут иногда позволяют шоферам ставить машину вне гаража. Кому-то надо на охоту, кому-то на рыбалку, а кому домой чего привезти. Негласно, конечно, и за определенную мзду, но позволяет, что все шофера люди вольные, а не как он осужденный в голову как-то не приходило. «Уговорю, Степана, уговорю». «Знай, одно твердит, не сводя глаз с дороги, усиленно убеждая себя, что все сойдет благополучно, и уже почти верит в это. Он да денег охочь, а я не поскуплюсь на хороший бакшиш, дай только разобраться с Аллой. У них с этим чуреком денег немерено, с готовностью отдадут мою долю, чтобы только не заговорил про все их делишки. Знал бы, сразу так сделал. Мне, идиоту, теперь терять нечего, мне все равно». «Хватит. Один раз прикрыл женушку, и вот она, благодарность. Ладно, мне не дожиру Соглашусь и наполовину за дом. Хотя ее доли в нем нет. Все моими руками дарит и построено. Пусть пользуется моей добротой, раз уж я идиот. Ничего, ничего. Получу бабки и начну новую жизнь. С Богом, как и мечтал. Ах, только бы какой гаишник не приблудился в ночи, чтобы успеть вернуться. Об одном лишь не задумывался». Успеет ли что-то сделать за эти два выходных? Глава двадцать восьмая Ранним утром, благополучно миновав пост ГАИ при въезде в Алма-Ату, и тогда немного расслабился. Позади остались пятнадцать часов гонки без отдыха, с бешеной для этих дорог скоростью, с одной лишь заправкой в пути. Уже более спокойно и без помех проехал через весь город на другой его конец, в том числе... по запрещенным для грузового транспорта улицам, так как не вышли еще на охоту инспектора, и свернул в район богатых особняков, выросших на месте бывших садов и одноэтажных домиков вдоль речки алма -Атинки. Вон уже и его особняк, аккуратно повороте, окруженный добротным высоким забором из профнастила и с массивными зелеными воротами. Крепость! Разве что бойниц в заборе не хватает, а так-то не подглядишь! Не перелезешь без подсобного инвентаря. Спрячь за высоким забором девчонку. Совсем не к месту всплыл припев известной песенки, и учащеннее забилось сердце от предстоящей встречи с Аллой. Лишь сейчас осознал друг, что не все так просто, как рисовалось в дороге. Вот уже и злость исчезла, а с ней и уверенность в благополучном исходе плана по отъему денег. И не к месту ворох сомнений, дескать, чего это он взял, что они так просто расстанутся с ними, если деньги — единственная цель их жизни. Впрочем, как и его до некоторых пор. Да что там до некоторых? А разве сейчас он не из-за них мчался, сломя голову? Так что уж и тут, и он, и Алла, как есть два сапога Да плюс турок сбоку припек, у которого этих денег, как у дурака-махорки. Только оказались они поумнее Алексея. Вот это-то и обидно, ах, как обидно. Заныло в душе, засосало под ложечкой, слабость во всем теле и противная дрожь в коленях. Не повернуть ли назад, пока не поздно? И даже растерялся от такой мысли, прислушался к себе в недоумении. Да уж не испугался ли? Отмахать больше тысячи кеме и развернуться, не солнахлебавши? Прямо так, без попытки разобраться? Вот тогда-то он уж точно не простит себе. Ну уж нет, если замахнулся, бей, как подзуживали пацаны друг друга в детстве. И с удовлетворением отметил, как возвращается воинственный дух и наливается силой угасающая плоть. Не доехав до ворот метров пятьдесят, притулился к обочине, чтобы могла пройти другая машина, и решил подождать, не выйдет ли кто из них, а то уж больно ранний час для делового разговора. Затем сложил руки на руль, огляделся, и, несмотря на гнездившуюся в душе тревогу, застыл очарованной белорозовой дымкой садов на другой стороне речки. Огромными вспененными волнами убегали они к подножию гор, потом взмывали по пологому склону до самой вершины, и, соприкоснувшись с небом, сливались с его лазурью. Наконец, что за эти часы переместился из суровой еще зимы в расчудесную благодать весны. Ее тепло, хоть и подсознательно он ощутил еще в дороге, но только теперь она явилась ему во всей красе. В тихом безмолвии утра это поистине царское благоухание садов в сочетании со свежающим дыханием бурной стремительной речки подействовало столь успокаивающе, что он не заметил, как уснул. хотя назвать это сном можно было лишь с большой натяжкой, потому что слышал все, что происходит рядом. Вот прошла одна машина, через некоторое время другая, и снова все тихо. Потом то ли стук по капоту, то ли рядом кто-то дверьми хлопнул. Взбросил он глаза, да так и напрягся весь. Только-только от его дома отъехала машина, и какой-то мужик, закрыв ворота изнутри, тут же появился во встроенной в них калитки Явно заинтересовавшись самосвалом, Он из-под ладони рассматривал его. Это был Абу, и в следующую секунду Алексей уже был на подножке. «Абу!» — хрипло прокричал и, помахав рукой, спрыгнул на землю. «Погоди, не закрывай, это я, Блинов!» Одна секунда-две, и вот уже турок, стремглав по заячьи, вобрав голову в плечи, скрылся во дворе, а герметически подогнанная калитка не оставила никаких шансов добежавшему врагу открыть ее снаружи. Признал, хотив своего бывшего коллегу, и не стал искушать судьбу. «Открой, Абу!» Негромко постучал Алексей, но ответа не последовало, хотя было ясно, что Абу никуда не ушел. «Да открой же, чего ты закрылся, делаешь есть?» «Говори так!» — глуховатым голосом отозвался тот. «И не стучи больше, а то настучишь на свою же голову. Мне с тобой не о чем говорить. А если уж так надо, иди разбирайся со своей женой. И уже совсем неразборчиво. Нет ее здесь!» «Я и приехал разбираться с ней, а не с тобой», — не расслышал последних слов Алексей. «К тебе претензий нет и не будет». «Эй, ты что, глухой?» — раздался нервный смешок Катифа. — Я же сказал, что ее здесь нет, только что уехала. — Ну и что, ты-то здесь? Давай все обмозгуем без нее, пока она вернется. Она не вернется. Что ж ты ее не перехватил, раз уж с утра околачиваешься тут? Видел я, когда машина подъехала. Да на тебя не подумал. Ты что, сбежал из лагеря? Абус молк в ожидании ответа, и, поскольку его не последовало, утвердил догадливо. — Сбежал. — Ха, и еще хочет, чтобы я с ним говорил. Не впутывай меня в свою аферу. — «Никого и никуда я не впутываю», — Алексей начинал терять самообладание. «Заметь, я даже не спрашиваю, что ты делаешь в моем доме. Давай поговорим». «Ты чего, Люха, с дуба рухнул?» — все с тем же смешком перебил обо. «С чего бы дом этот был твой? Может быть, попробуешь доказать? Тогда иди в суд, а не разводи тот базар, как базарная баба. И учти, будешь ломиться, спущу собаку, загрызет, не отвечаю. Правда, Рекс?» Словно подтверждая его слова, пёс сначала зарычал, а следом разразился злобным лаем. Тут и замкнуло что-то в сознании Алексея. Он и так-то, по ходу излияний турка, побагровел от ярости, а этот лай, похоже, переполнил чашу терпения. Медленно, едва сдерживая себя, чуть ли не по слогам произнёс. Это мой дом. Ты меня с кем-то путаешь, парень. Последний раз говорю, открой, или я разнесу тут всё вместе с тобой и твоим псом. «Разнесешь, разнесешь!» В голосе Абу уже не прикрытое презрение. Оправился мужик после первоначального испуга. «Что, верхушек нахватался?» «Мало тебе влепили, надо было за решетку. Но если что, позабочусь, чтобы исправили ошибку». И крикнул куда-то вглубь двора. «Давай звони ментам!» И снова алексею «Все, дергай отсюда, если успеешь ноги унести!» Хозяйка ментов вызвала. «Допек ты меня!» «Сразу надо было это сделать, да тебя козла жалел! Добром хотел уговорить!» и смолк, заслышав сначала тяжелый поступ удаляющихся шагов, потом и заведенный мотор. Только тогда осторожно приоткрыл глазок калитки и увидел, как машина развернулась в ближнем переулке и вроде бы потихоньку удаляется от дома туда, откуда и приехала. а «Вот так-то оно лучше!» — высунулся, осмелевший Хатив, за калитку. «Как услышал про ментов, так и ноги в руки!» у «Уноси их, пока не поздно, а то разнесу!» Рэмбо нашелся. и вдруг завопил тонко. «Стой! Куда ты прешь, скотина?» Прямо на ворота задом мчался самосвал, на подножке которого, держась за руль, в полоборота стоял Алексей. Едва успел заскочить обу во двор, как туда же вломился на полном ходу изъелок, со страшным скрежетом смяв ворота и вырвав все запоры. Отлетевший нижний штырь плашмя шарахнул по собачьей конуре и разнес ее в щепки, а кабель с визгом забился под навес для машин в дальнем углу двора. Сам же Абу с истошным криком «Звони!» за считанные секунды одолел около тридцати метров расстояние от ворот до дома, показав незаурядные спринтерские качества, и взмыл на высокое крыльцо. Там приостановился было, но увидел бежавшего соперника, тот явно проиграл ему в забеге, и благоразумно исчез за дверьми. Алексей проиграл не только в забеге, не успел он приблизиться к крыльцу, как из тех же дверей высыпало ватага из пяти черноголовых детишек, мал-мало-меньше, предводимая, замотанная из головы до ног во все черной какой-то женщины. Подбоченившись грозной буквой «Ф», не дать не взять, начиная Фурия, она молча уставилась на него единственно открытой частью лица, то бишь глазами, а вся ватага вмиг сгруппировалась вокруг нее. «Мама, родная!» — остолбенел Алексей. «Вы откуда это, Каманчи?» «Мы тут живем!» — в разнобое запищали Каманчи. «Уходи отсюда!» «Да поживее!» — посоветовала Фурия. И вдруг громко и без пауза лопотала резким, неприятным голосом на своем гортанном наречии, при этом энергично потрясая руками. То ли порчу наводила на неверного, то ли призывала на помощь своих богов. Но как ни был разгорячен Алексей, а каким-то шестым чувством уловил радостное возбуждение в Атаге, заголдевший на все лады и резко отскочил в сторону. И очень даже вовремя, потому что успел увернуться от напавшего сзади мужика и, перехватив его руку, мгновенно уложил на дорожку. Столь же аккуратно уронил подоспевшего на помощь к нему напарника и, мельком убедившись во временной нетрудоспособности обоих, нехорошо взглянул на переставшую верещать ораву. «Ну-ка, брысь!» — прокрепел пересохшим горлом и, знаком отодвинув их в сторону, уже схватился за ручку двери, но услышал слабый стон и обернулся. Тот второй, приподнявшись на колено, держался левой рукой за сердце, а правой пытался достать что-то из внутреннего кармана пиджака. «По всей вероятности, таблетки». Сердечник промелькнул в уме и в ту же секунду скатился с крыльца. Только этого и не хватало. Да не дай Боже! Что, мотор прихватило?» Поддержал мужика за локоть. В голосе искреннее участие и неприкрытый испуг. «Давай помогу подняться. Вот так. Таблетки есть?» «Ага, есть!» Криво улыбнулся тот, высвободил руку из пиджака и сунул под нос Алексею удостоверение. «Читай! Капитан Щеглов, участковый!» «Так я и знал!» Чуть ли не взвыл от досады Блинов. «Приехал!» «Да откуда же вы свалились на мою голову?» «Это уж скорее ты свалился на нашу!» Не согласился капитан. «Кашин живой?» Поднялся Охо и тот. Поднялся сам и, проверив на месте ли скула, достал из кармана наручники. «Давай сюда грабли! Арестован!» Блинов покорно протянул руки. «Мужики, вы же не предупредили, а сзади глаз нету!» Сказал обреченно. «Ну уж извини, оплошали!» Усмехнулся Щеглов и кивнул напарнику. «Так, нет, сержант, оплошали, говорю, сейчас исправимся». Понял тот вопрос не иначе, как намек, и, шмыгнув носом, с силой двинул арестованного под дых. Но Алексей успел прикрыться локтем, и Кашин, потрясая рукой от боли в казанках, разразился в его адрес матерным монологом. «Завязывай, Дима!» — устало сказал капитан. «Расхрабрился, когда он уже в наручниках. Лучше он запиши в протокол, что парень сдался добровольно». «Да где ж ты, Боб, добрую волю увидел, когда он мне чуть скулу не свернул?» «Ну, не свернул же!» И руку вывернул, гад. Плечо вон саднит, спасу нет. До свадьбы заживет, Дима. А парень что надо? Мог бы ведь и убежать. Далеко-недалеко, а хотя бы на первое время смылся, и тогда нам пришлось бы уже совсем другое доказывать. Ты как хочешь, капитан, а я такой протокол не буду писать. И я не я буду, если не засажу его на всю катушку. Он у меня тварь надолго запомнит этот день. — Ладно, уймись, потом разберемся, — попросил Щеглов и позвал женщину. — Фаина Розаковна. «Может быть, пройдем в дом для составления протокола?» «Ущерб опять же!» И, не закончив изумленно, присвистнул при слове «протокол», вся орава молниеносно скрылась за дверьми, оставив Фаину в гордом одиночестве. «Вот что значит условный рефлекс», — усмехнулся про себя капитан. Он знал, что это семейство еще не так давно проживало в так называемом «турчатнике», то есть в районе города, где турки составляли большинство — А там, как известно, милиционер с протоколом наводил на них больший ужас, чем, скажем, вооруженный автоматом. «Ну так как, Фаина?» — переглянувшись с Кашиным, повторил Щеглов. Вместо ответа та обозначила в вытянутой руке фигуру из трех пальцев. «Нашел дуру», — донеслось из-под платка. «Тут и составляйте, или заходите только без этого бандита. Но все равно ничего не подпишу. Откуда мне знать, что вы там нарисуете, если по-русски не читаю? Вот если Абу поможет, сейчас позову его». «Черт бы вас всех побрал!» — пробормотал капитан и махнул рукой. «Кашин, веди парни в опорный, но без меня не оформляй. Я минут через пятнадцать буду». Но уйти не успел, так как в это время раздался визг тормозов, и из двух машин, круто развернувшихся у поверженных ворот, выскочили трое омоновцев в камуфляже. «Оперативненько!» — зло сплюнул Щеглов. «Какой только идиот их вызвал!» Будто без них дело не обойдется. Вот ты представь, Дима, от какого позора парень нас избавил. Один двоих уложил, а этим борзым только попади на язык. Так что больше молчи не встревай. Арестованный сопротивление приорестин и оказал, понял? Меж тем, омоновцы уже окружили их и поглядывали на командира в ожидании приказа. Тот, наперво обследовав ворота и самосвал, неспешно подошел, поздоровался с капитаном, как со старым знакомым, и вопросительно посмотрел на его напарника. «Кашин!» — Так точно, — отрапортовал тот. — Сержант Кашин, я у вас стажировку когда-то проходил. — Ну, как же, помню, помню. — А здесь почему? — Он мне помог при задержании, — пояснил Щеглов. — При задержании это похвально, — иронично прищурился майор. — А кого? — Нам было сообщение о целой банде, которая здесь погром устроила, вижу только одного. — Так он один и устроил, товарищ майор. — Кто, Блинов? — Один. — Офицер повернулся к Алексею. — Чего ты тут натворил, Леша? «Зачем свои собственные ворота снес?» «Виноват, пал Семенович. Тормоза отказали», — двусмысленно изрек Алексей. Он и рад был видеть давнего приятеля майора Кобзева, не неоднажды выручавшего его из мелких житейских передряг, и в то же время понимал, что на этот раз тот уже ничем ему не поможет. Ничем. Потому что через минуту-другую узнает о его побеге. «Ну что ж, с тормозами это бывает», — так же туманно выразился майор. — Вопрос лишь в том, какие отказали, — и снова к Щеглову. — Почему он на ручниках? — Потому что это не его ворота, — развел руками капитан. — Да как же не его? — искренне удивился Кобзю. — Ты здесь капитан без году неделя а я знаю его и Аллу уже столько лет. — Может быть, скажешь, что и дом не его? — Скажу, товарищ майор, сожалею, но и дом не его. — Не понял. — лёша скажи же что-нибудь. Майор ожидал от Алексея поддержки, но тот лишь понуро разглядывал наручники будто происходящее не касалось его. — Вы очень давно к нам не заглядывали, товарищ майор, — встрял в разговор Кашин. Алла недавно продала дом, поскольку развелась с этим гражданином и, кстати, в полном согласии с ним. — Я никакого согласия не давал, — угрюмо возразил Алексей, до этого безучастно слушавший их. — Я только что узнал об этом и приехал разобраться. И свалил ворота чужого дома, вынырнул из-за спины оперативников Абу и махнул рукой в сторону крыльца. — Вот его хозяйка. — Все верно, — говорит участковый. — Так и есть. — Не глядя на майора, скуп подтвердил Щеглов. Теперь тут живут родственники Куцеева, директора скотобазы. Все оформлено через суд. — В общем, понятно, что ничего не понятно, — пробормотал майор. — Капитан, снимите с парня наручники. Услышав это, Абу тут же предусмотрительно ретировался на крыльцо. — И поезжайте с моими хлопцами в управление. Протокол там составим, а арестованным я лично займусь. — Где ключи от зелка, Леша? Давай их сюда. И, взяв ключи, отрывисто скомандовал. «Суров, отгони машину на стоянку, остальные в управление. Да не забудьте капитана с его помощником!» Щеглов обернулся и махнул рукой Хатифу. «Давай с нами, как свидетель. Или потерпевший!» Абу, увидев, что майор взял арестованного под локоть, приободрился и громко выдал такое, что ошеломило и участкового, и уж тем более Алексея. «Слышите, чё? Я ни разу не потерпевший и даже не свидетель. Ничего не видел, не слышал, да и не хочу слышать. Ничего моего тут нет!» — А свидетель вот, — показал на фаину их ворота, им и спрашивать, а мне с этим типом делить нечего. Сказать, что дом не его, сказал, но он не поверил. Вот теперь пусть выворачивается, как умеет, и ухмыльнулся с ехицей. — Только, майор, прежде чем отмазывать Леху, не забудьте выяснить, как он оказался тут вместо того, чтобы куковать на химии. — Выясним, не беспокойся, — так же неприязненно нахмыкнул Кобзев. — Только время придет, а я надеюсь, придет очень скоро, и насчет тебя выясним. — Это даже не сомневайся. Ты ведь, кажется, с той же базы, что и Алексей. — Был, товарищ майор, был с той базы, теперь у меня кооператив. — Ну и что? — Знаешь русскую пословицу? — От сумы до от тюрьмы, а? — Знаю. Только они угадали вы со мной? Тюрьма для таких вот, как ваш друг. — А я сяду в лодочку и аривидерчи. Абу покачал ладонью, изображая волны. — Уплываю в теплые края, камарады. А то ваши орлы мне уже поперек горла встали. — Уезжаешь? — удивился Щеглов. И не жалко бросать такое место? — Жалко. Но последнее время от вашего брата житья нет. Так что ловите и доите других лохов. Вон как Леха. Они сами в руки лезут. А как же кооператив? Абу не успел ответить. К двум милицейским машинам подъехала и посигналила черная Волга. — Это за мной! — пояснил гордо и быстро юркнул машину. И уже из открытого окошка помахал с презрительной улыбкой. — Не поминай лихом! Леха Блинов! Обнаглел, однако. — покачал головой Кобзев. — Прямо вершитель судеб. — Так ведь он теперь не рвач с базы, а частный предприниматель, — иронически поддакнул Щеглов. — Самое обидное, что ничего ему сейчас не предъявишь. — Но это еще посмотрим, — не согласился майор. — Еще, как говорится, не вечер. А вообще-то, конечно, раньше надо было таких, как он, сажать. — Как можно раньше. — Пошли, Блинов, в машину. Алексей в подавленном состоянии проследовал за майором в «Жигули». Раньше таких надо было сажать. Надоедливым рефреном звучало в ушах. Это ведь хоть и неумышленно но в том числе и про него сказано. Да что там «в том числе», если, как оказалось, только про него? То есть лохом, по определению Абу, он вышел по всем статьям. Горечь, боль, отчаяние, безысходность заполонили все его существо, и, обхватив голову руками, он с жалобным мычанием уткнулся в спинку переднего сидения. Нетущая пустота в душе и в сердце и никаких мыслей, кроме пронзительно-тоскливого «Что теперь будет? Что на делу?» Ну, выкладывай, лёша Откуда-то издалека слышится голос Кобзева. Только все на чистоту и до мельчайших подробностей, чтобы мне сориентироваться. Но, скажу честно, если ты и вправду в разводе с алой то туговато нам придется. Одно дело, когда она нам в помощь, и совсем другое – идти против нее. Ну, или против того, кто ею манипулирует. Да тебе лучше знать, кто там у них всем заправляет. Я-то и правда давно уже потерял вас из виду. Ты поясни-ка, что этот басурман имел в виду? Что молчишь? Вы развелись или нет?» Майор, сидевший впереди, повернулся к Алексею, тронул его за плечо, и когда тот выпрямился, невольно присвистнул. «Что с тобой?» «Значит, правда. Неужели все так плохо, Леша?» «Я ничего не знал про развод, Павел Семенович. Но это уже не важно для меня». «А что тогда важно?» то, что я действительно сбежал. Признание далось нелегко, но в какой-то мере облегчило то состояние ступора, в котором он находился, и теперь, боясь, что майор не дослушает заторопился с объяснением. Так провинившийся ученик находит кажущуюся ему уважительную причину своего проступка и спешит убедить в этом учителя. Понимаете, я думал, что успею вернуться к понедельнику, разобраться с алой и вернуться, а тут Абу забаррикардировался и не пускает меня в мой же дом. Представляю... Задумчиво качает головой Кобзев. «Дальше можно не рассказывать. Дальше ты снес ворота, но он успел скрыться в доме, а тут участковый со своим другом подоспел. Так?» Алексей согласно кивнул. «Ну, хотя бы им-то не оказал сопротивление?» С малой толикой надеждой в голосе спросил майор. «Или...» «Впрочем, что я спрашиваю, когда и так ясно? Иначе бы не надели на тебе наручники». «Ну, хотя бы не сильно помялых Они же в гражданском были», — уклонился Алексей от ответа. «Да и напали сзади». Я же защищался, пал Семенович. Так я и подумал. С досадой ударил на майор. Знаю, как ты умеешь защищаться. Ах ты, мать честная. Да, теперь ты, что называется, приехал. Напали, не напали, пойди теперь докажи. Тут важен один единственный факт. Они при исполнении, понял? И положение твое хуже некуда. Он развернулся и, как бы советуясь, стал размышлять вслух. Так, что мы имеем? С Щегловым еще можно о чем-то договориться, но с этим сержантом вряд ли. Я его хорошо запомнил, потому что он уже тогда был у этого Куцеева на побегушках. Да многие этим промышляли, негласно, конечно. К тому же приложился ты к нему основательно. Недаром он все время скулу проверял. А он злопамятен. Эх, и наломал же ты дров, Леша. Ты хоть представляешь, что тебе светит за это? Я, конечно, попробую его ломать как-никак стажером у меня был. И вот еще что. «Как бы плохо там у вас с не было, а она нам нужна. Где теперь искать? Есть соображения?» «Есть». «У Николая Сергеевича, у дяди?» «Нет, у Хатифа». К Алексею понемногу возвращалась ясность мысли. Абу не соврал, что уплывает отсюда, только не уточнил, что с ней. «Чего?» — в недоумении откинулся майор. «Ты в своем уме? Алла и сабу «Алла, сабу хладнокровно подтвердил Алексей. «Я даже знаю, куда они навострились, на Кавказ. Она поэтому и с работы уже уволилась». Мне обо всем Антон, шофер базы, рассказал, которого я случайно в Жескенте встретил. «Да вы знаете его. Вот я и рванул сюда, чтобы успеть насчет дома разобраться. Но о разводе не знал. Я вообще без понятия, как она умудрилась без меня провернуть это через суд. Как? Ты меня спрашиваешь?» Огорошенный такой новостью Кобзев не переставал удивленно покачивать головой. «А разве сам не знаешь, что нет ничего невозможного, если есть чем заплатить?» — Да, Леша, охмурила она тебя по полной благодарность за то, что ради нее пожертвовал свободой. Ты ведь, насколько теперь я понимаю, спас не только ее, но и весь их клан. А вот захочет ли кто-то из них отмазать тебя — большой вопрос. По-хорошему-то могли бы, конечно, скажем, нанять стоящего адвоката. У тебя, как понимаю, сейчас в кармане лишь вошь на Аркане. Или есть что? — Ничего у меня нет, Павел Семенович, — отрешенно пробубнел Алексей. На дом только и была надежда, остальное все на ее родственников записано. — Знакомо. Майор завел мотор. — Типичная история, и не ты первый остаешься в ней лопухом. — Ладно, едем в управление. Хочешь, не хочешь, а надо сдавать тебя следствие, иначе как бы мне самому не влетело по первое число. — Адвокат, который многое может у меня есть, но без денег и шагу не ступит. В твоем случае в качестве залога будет дом, не возражаешь? — Докажет, что он твой, то есть выиграет дело, тогда и рассчитаешься. Процент обговорите при встрече, только об освобождении можешь забыть. Во-первых, за побег добавят, а во-вторых, если Щеглов с Кашиным дадут показания, что применил к ним физическую силу, или даже один Кашин, то это будет вообще дохлый номер. Хотя срок, может быть, и удастся скостеть Это он попробует. Как в воду смотрел майор. Адвокат добился выделения имущественного разбирательства в отдельное производство. На то и подобрал его Кобзев. И Блинов был поставлен перед таким выбором. Да, суд, мол, вынесет решение о взыскании салы в его пользу 50% от продажи дома, но поскольку она и обу исчезли в неизвестном направлении, то получить с них что-то, пусть даже и посуду будет просто нереально. И тут в деле, совершенно неожиданно, как уверяет адвокат, появляется нынешний владелец дома Куциев и предлагает компенсировать эту сумму Блинову, если тот не станет предъявлять претензий к состоявшемуся разводу с женой. То есть не будет поднимать шум вокруг этого вопроса, а согласится келейно решить это дело. Больше того, в этом случае еще и Кашин отзовет свое заявление и готовую экспертизу о нанесенных ему побоях, что значительно повлияет на окончательный приговор. А по сведениям адвоката прокурор запросит немного немало ни, много, ни 10 лет. Не будет в этом случае и никакого денежного иска на возмещение ущерба, как имущественного, так и морального. То есть все заработанное в зоне будет его, без всяких отчислений на волю. Алексей хорошо понимал, что всю эту интригу адвокат и Куцеев затеяли по просьбе Аллы и Абу, но такой вариант устраивал буквально всех, от следователей и свидетелей до судьи. И, наверное, более всего устраивал самого подсудимого. Ожидавший огромного срока, напуганный и деморализованный, он с готовностью согласился. Впрочем, одеваться-то ему было некуда. Итог. Приняв во внимание состояние аффекта, в котором подсудимый совершил преступное деяние, суд постановил назначить ему три с половиной года строгого режима плюс неотбытый срок в полтора года на химии. Выслушав приговор, Алексей отказался от последнего слова. Зачем? Ведь все участники судебного процесса давно знали финал этого спектакля и только делали вид, что вот сейчас решается, каким ему быть. С того дня начнется совершенно другой этап в его жизни. Начнется по знакомой уже дороге в Семипалатинск и первый его лагерный этап. Потом еще один, и еще и еще, пока, наконец, не осядет он надолго в лагере на бескрайних просторах севера, в краю лесов, озер и болот. Будет это после бунта в одной из колоний, в котором он хоть и не принимал активного участия, но и не стоял в стороне, и только неправдоподобно счастливая случайность убережет его от нового срока. Прибывший туда по каким-то официальным делам представитель колонии Коми отбирал для работы на Лесоповале группу опытных шоферов большегрузов, в их числе окажется и Блинов. Вот я и потерял все, что можно потерять, дорогой Роман. Слушиваясь в монотонный тоскливый перестук вагонных колес, не раз вспоминал он свой последний разговор с Лакесом и особенно то прощальное его пророчество. Это считается, что еще легко отделался, потому что вполне реально корячился мне червонец с довеском в полтора года. И кого же прикажешь за это благодарить? Ушлого ли адвоката, сотворившего хоть и маленькое, но чудо, судью, который разделит с этим адвокатом вырученную сумму за дом, или Бога, который, хотя я все равно сбежал, берег меня в дороге и остановил тот самый момент, когда я готов был совершить непоправимое? Я ни на кого не перекладываю вину, кругом виноват сам, Сам усугубил и без того плачевное положение, погнавшись выручать принадлежавшее мне добро, вернуть то, что есть лен чему нельзя быть рабом и о чем я прекрасно знал. Почему же забыл обо всем, что так искренне воспринимал в собраниях у шариев? Почему так легко подставил своих друзей, поручившихся за меня? Простят ли они когда-нибудь такую подлость? Туманов никогда. Его просто снимут с должности, которую он так дорожит, если уже не сняли. за потерю бдительности. А как же иначе? Ходатайствовал-то, как оказалось, за преступника. Вот уж парадокс. В суматохе тех дней он сначала помнил, что Люда с Николаем и Туманов еще только должны были поручиться за предоставление ему отпуска. А уж потом убил себе в голову, что поручительство было подано и даже рассмотрено. Но вот его необдуманный побег не только свел на нет усилия друзей, но и сильно осложнил им жизнь. Это тяготило больше всего». Николай с Людмилой Продолжал он размышлять Они, да, они простят Хотя Коля тоже лишился теперь своей должности Благодаря вот этой моей помощи Простят, потому что истинно веруют в Бога Не так, как я, наскоком А может быть, мне только казалось, что я верю в Бога Ну что ж, времени теперь больше, чем достаточно Чтобы во всем разобраться Но одно мне кажется неприложным Вера имеет смысл только тогда Когда все люди поверят в Бога Все до единого Только тогда среди них не будет места обману, а иначе так и будет продолжаться. Одни так и будут верить в Христову любовь и всепрощение, а другие, пользуясь их наивностью, извлекать из их веры выгоду, все так же обманывать, обкрадывать, да еще и перекладывать на них свою вину. Не хочу теперь принадлежать ни к тем, ни к другим. Я прикоснулся к вере и потерпел крах. Библия говорит и правильно говорит, что нельзя надеяться на человека, а я понадеялся на Аллу. Результат на лицо. Бога же я пытался обмануть сам, совсем забыв, что Бог поругаем не бывает. А ведь это я хорошо запомнил с самых первых шагов. Стало быть, никогда я не стану его вестником, как ты предсказал, никогда. Тут ты ошибся, Роман. Я уже порушил все мосты. По Божьим правилам я не ужился, придется жить теперь по тюремным, где надеяться можно только на себя, где совсем другие заповеди. Никого не бойся, никому не верь, никого не проси. И это тоже правильно. С волками жить по волчьи выть». «Да, может быть, придет еще время, и я обращусь к Богу с повинной, и Он наверняка простит, но это будет только после того, как я перестану казнить себя за несусветную свою глупость, и как не прискорбно признаваться за неуемную свою жадность, а она, как известно, губит фраера, и не только его. Кто знает, как теперь повернется колесо фортуны и каким боком оно проедет лично по мне». Надо сказать, что со временем размышлением такого рода он предавался все реже, а если, когда и вспоминал Лакиса, то с неизменной печалью признавался, что нет, мол, не понять мне, как можно в этих условиях говорить о Боге, если даже простое упоминание о нем опасно. И опасность эта исходит не столько от надзорной власти, сколько от самих зэков. Узнаем, что то верующий, заклюют. В обстановке нетерпимости, вражды и ненависти друг к другу подобное предположение не было лишено оснований, постепенно переросло в уверенность и стало убеждением. На это изоточена вся тюремная система. Часть вторая. Глава первая. «Ну-ка, братва, кто знает, что надо сказать?» С довольной улыбкой выпросил Блинов, обращаясь к таким же, как и он сам, трём расконвойникам, занятым на МТС, и протянул руку к выключателю. — Ну? — Да! Да будет свет! — дружно гаркнули те и весело рассмеялись, увидев вспыхнувшие лампочки. — Ну ты настоящий спец, Лёха! Молоток одно слово! Дело мастера боится! Вышли из цеха. Парфёныч, самый старый зэк в зоне, и по возрасту, и по сроку отсидки пожал ему руку. «Спасибо, что пришёл, не поленился. Другой на твоём месте и ухом бы не повёл». «Думками-то, небось, уже дома, алёша «Я загадывать не люблю, Парфёныч», — нахмурился тот. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Это ведь как раз к месту. Я на всякий случай подумываю, как бы не добавили срок. В нашей ты шкуре всё может измениться в любую сторону, сам знаешь». «Да уж это так, это ты прав», — подтвердил старик. «Но думаю, что Буба по-пустому бы не впрягся. Не, выгорит ваше дело, выгорит, как пить дать». В это время во двор буквально влетел бензовоз и, лихо крутнувшись, затормозил прямо около них. «Леха!» — приоткрыл дверцу шофер. «Кончай ночевать!» Бубин велел сказать, чтобы ты ноги в руки и к нему. Там, говорят, ваши бумаги пришли. «О, видал?» — усмехнулся Парфеныч. «Леха к Напомине, стало быть, угадал я». «Так пришли или говорят?» Пытаясь скрыть волнение, как можно спокойнее осведомился Блинов. «Там узнаешь. Если хочешь, я подброшу. Вот только Котова заберу». «Не видели сержанта?» «Да тут все мельтешил. А только что в отделение подался. Вот и хорошо. Я аккурат там технику заправлю и назад. Жди, Леха!» «Ну уж нет. Пока ты всех заправишь, я уже два раза обернусь». «Правильно, торопись, Леша!» — потрепал его по плечу Парфеныч. «И мы не будем тебя задерживать. Бывай здоров. И вам не кашлять». — улыбнулся Алексей и подхватил свой сундучок. — Пока. Путь от ворот колонии до фермы лежит по объездной дороге через довольно большой поселок, но если торопишься, то можно у его начала свернуть и пройти болотистым полем. Но тут как? Пройти-то пройдешь, и время выиграешь, однако рискуешь при этом оступиться в зловонную жижу и сильно навредить той обувке, что у тебя на ногах. Однако это, опять же, если не знаком с местностью — А бывалому тут каждая кочка в помощь. Именно этот путь исхожен Блиновым ни много ни за полгода после того, как сменил руль лесовоза на эту выгодную во всех отношениях должность электрика. Но так уж повезло. И вот теперь, отбыв в лагере три с половиной года, то есть больше половины срока, со дня на день ждал решение по УДО. Ни для кого в лагере не было секретом, что его прошение на досрочку ушло прицепом с документами Васьки Бубнова по кличке Буба или бубен от которого начальство вроде бы решило избавиться, пока он не окочурился прямо в зоне. По-хорошему-то его, мол, давно надо было комиссовать. Да кто ж в колонии об этом хорошем может иметь понятие? Ходит же зык на своих двоих, вот и пусть ходит. Ну и что, что на ладан дышит? Да ты отпусти одного такого болезного, так от этих туберкулезников, а их считает треть колонии, и не отобьешься? Но после визита врача из центра и его мудреного «не выговорить диагноза», больше похожего на приговор, «вот-вот, мол, зэк сыграет в ящик», скоренько предложили Ваське подать на УДО, да еще и с провожатым начальство подсуетилось. Очень, кстати, оказалось, что и корешу его, Блинову, время досрочного подоспело. «Конечно, в такие байки никто не верит», Да и нужны-то они лишь на случай проверки. Вот проверяющий да, те охотно верят, особенно после подношения со стороны начальства. Такое уж настало время, которое позже будут называть не иначе, как лихие 90е Дело в том, что если развал экономики в стране только начинался, то в системе лагерей развал этот уже шел полным ходом. Нечем было платить ни надзирателям, ни другим сотрудникам, и они выживали теперь за счет того, что за определенную мзду поставляли зэкам запрещенные к передачам товары – сигареты, водку, наркоту. Не отставали и начальники, если не сказать, что, как и мы положено, шли впереди. Да и задачи решали не читая рядовым вертухаем, глобальные, прямо скажем, задачи. Например, вовсю приторговывали условно-досрочным освобождением и даже, виданное ли дело, предоставляли зэкам отпуска. Все прекрасно знали, что как у до, так и отпуск и комиссация доступна лишь тем, у кого есть деньги, большие деньги, которые есть далеко не у каждого зэка. У Бубнова они были, и надо быть совсем уж наивным, чтобы поверить, что смертельный диагноз ему был поставлен без всякого подогрева. Надо же, не было, не было туберкулеза и сразу в опасной форме. Истинной ради нужно сказать, что здоровье его действительно было подорвано, но не тяжелыми условиями или работой. Как глубоко порядочный Шулер он не работал, а наркотой. Да еще сказывались последствия темной, которую ему устроили партнеры по картам. Выяснили задним числом, что жульничал Васька, играя коцанными стирами. Причем метил он даже новую колоду уже во время игры своими острыми когтями, что говорило о высшей его квалификации Шулера. Ну, а продал его цыган и тезка Васька Бром, долгое время бывший его партнером. За хорошие бабки продал. Сильно нуждался он в них, выходя на волю, а напарник денег не дал. Пожалел напарник. Вот и купили цыгана. И однажды после отбоя заманили Бубу вроде как на очередную игру в промзону, да там и подловили на шуливстве. живым оттуда он вышел лишь благодаря Блинову, случайно оказавшимся в промке, заканчивал менять проводку в столярке. Алексей отбил его. сильно потрепав при этом четверых осатаневших урок из группировки мозалевского Мазаля, и едва живого доставил в санчасть. Собственно, там после починки ребер пришла бубновая идея комиссоваться, и, несмотря на то, что вроде бы произошло примирение с Мазалем и его бойцами, заторопился он на волю. То ли не сильно верил в мирное заверение бывших партнеров, то ли и правда вспомнила о матери старушки, как признавался вслух и всем, Но еще, будучи в санчасти, запустил он процедуру освобождения, денег не жалел, купил кого надо, читая от санитара до начальника, и вот он спасительный, пардон, смертельный диагноз. Не забыл и про Алексея, которого после своего спасения всячески старался отблагодарить, да только случая достойного не представлялось. Так что эта затея с комиссацией оказалась как нельзя кстати. В общем, когда Бубе вместо нее предложили досрочное освобождение, кому же хочется делиться, с проверяющими и так-то не очень обильными доходами. Он, не будь дура тут же выставил условия. «Дескать, знающего ваша доброта и согласный я вас выручить, только ведь хочется мне до дома дотянуть, а я к дороге совсем негодный, поэтому дайте, мол, провожатого, и не Абыкову, а Блинова. С ним оно как-то надежнее». Да и вам без забот, поскольку срок-то у него аккурат, подгадывает под удо Тем самым убил Васька сразу двух зайцев. И спасителя своего смог достойно отблагодарить, и надежного спутника в нем приобрел, накрепко привязав к себе. Во всяком случае, так ему казалось. Ну, а с этим парнем ему никакая банда не страшна. Что же так боялся Бубнов в предстоящей дороге? До того же, что и в зоне. Он ни минуты не сомневался, что за воротами колонии его будут поджидать отморозки Мазоля. Сам местный из поселка Железнодорожный, этот хлюст, схлопотавший три года за разбой, пользовался в колонии неограниченной свободой и даже не каждую ночь проводил в бараке. А уж днями-то тем более. Бывало, с самого утра у ворот его поджидали двое-трое угрюмых качков на машинах, и он исчезал по меньшей мере до вечера. Официально эти крутые ребята числились с рабочими в принадлежавшем Мозолю кооперативе по заготовке и отправке леса, но славу эти молодцы снискали совсем по другим делам, недобрую, прямо скажем, славу. Основав товарищи первый в районе кооператив по заготовке леса и его последующей отправке в разные концы Союза, Ян мозалевский первым делом занялся обыкновенным разбоем. По ночам, а то и средь бела дня, Его парни уводили из других районов оставленную без присмотра лесную технику и, сменив номера и ничего больше, ставили на учет в своем районе. А то и вовсе не ставили, дескать, тайга большая, отыскать в ней машину все равно, что найти иголку в стогу сена. Да и не каждая осмелится сунуться на Деляны мозоля учитывая не только криминальный состав его кооператива, а еще и тот факт, что орудуют они под крышей милиции. Но так уж устроен человек, что, не встречая должного сопротивления, теряет он берега, и приходит уверенность, что все дозволено, все сойдет с рук. Так и мозоль. Потерял ориентир и однажды наспор сам, по пьяной лавочке, разумеется, галимым днем, попытался угнать КамАЗ прямо из гаража леспромхоза На его беду, и несмотря на воскресенье, случился там быть шофер этой машины, Сергей Стоцкий, который аккурат был на проходной у своего отца-вахтера. Он-то и выбежал, махая руками, и кинулся было затворить ворота, но не успел. Вошедший в рожьян даже не притормозил и сбил его, зацепив бампером. Однако и сам при этом не успел вывернуть налетел на стоявшие уже за воротами бетонные блоки, и если до этого что-то соображал, то дальше полный провал. Кроме ушиба грудной клетки, у него была сломана нога. К счастью, Сергей после многочисленных операций все-таки выжил и ушел работать в лесники. К счастью, в том числе и для Мазоля». ибо в противном случае он не отделался бы приговором в три года колонии. Но, имея он и другую, более суровую статью и срок, проблем со свободой передвижения у него все равно бы не возникло, потому что сильно помогал начальству колонии сбывать целыми вагонами неучтенный лес в Южной Республике Союза. Через его кооператив, разумеется. Он, конечно, не афишировал тесную связь с начальством, и хоть всем и так все было ясно, но в зоне, да и вне ее, безопаснее бы не видеть этого. Ну, нема дураков на этот счет, потому что. Понятно, что связываться ни с Яном, ни с его отморозками никто не горел желанием. Оттого и был так осторожен Васька Бубнов. Оттого-то и стремился заручиться поддержкой Блинова, парня которого явно побаивались и Мозоль, и его бойцы. Догадывался ли Алексей о предназначавшейся ему роли охранника Шулера? Конечно. Да и сам Васька, уже достаточно изучив его, не скрыл, что риск будет, но если, мол, доставишь меня живым к матери-старушке, то и не пожалеешь. Бободя умеет быть благодарным, и ты увидишь это и оценишь. Он мог и не обещать, потому что жажда обрести свободу была превыше всякого другого желания. Пронзительная, щемящая душу тоска по воле доводила Алексея до полного отчаяния и стала уже наваждением. не раз и не два он готов был свести счеты с жизнью, однако не хватало решимости. Видимо, на этот счет можно отнести и эту его стычку в кодлой Мазоля, и прежние, которых было в достатке, где в одиночку выяснял отношения с какой-нибудь группой зеков Дескать, убьют, так все не самому наложить на себя руки. Но какая-то неведомая сила отводила от него беду, поэтому, едва заслышав от Бубнова вариант его свободы, согласился, не раздумывая, шуткали нежданно-негаданно ухватить удачу за хвост. Только потом стали одолевать сомнения. Нарушение-то режима у него ввоз и маленькая тележка, и вот это «а вдруг да не выйдет ничего из этой затеи» тяжким бременем легло на сердце. Хотя Буба и уверял, что проблем не будет, дескать, местный судья уже взял на лапу через начальника, а закрадывалось сомнение и насчет самого суда, что будет ли он вообще. Втайне даже завидовал Ваське, который не терял оптимизма и всячески ободрял его. Вот и конец августа близко, а, кажется, прошел уже год. Дни бегут за днями, а воз и ныне там. Нет, как нет решения. Прошло... Улеглось волнение, сопровождавшее Блинова постоянно, поэтому не сразу осознал сегодняшнее известие, а, осознав, постарался не выдать ликующего чувства. Лишь покинув ферму, не удержался и в припрыжку помчался по дороге, раздумав идти по болоту. Какое болото, когда от радости не видишь, что у тебя под ногами? В таком возбуждении недолго и оступится. И потом, может, действительно бензовоз догонит? Все же топать-то около пяти км Но тот, видать, не слишком торопился, и вот уже за очередным поворотом вдали показался поселок. Тут дорога нырнула в распадок, ложбинка которого вела к местной речке. И в самом его низу Алексей увидел старенький жигуленок с поднятым капотом и стоявшего рядом на коленях водителя. Тот будто высматривал что-то под машиной. Вот мужик встал и застыл в стандартной позе глубокого раздумья, то бишь упокоив руку на макушке. По мере приближения стала видна его виноватая улыбка, и в этом виноватом взгляде тайная надежда на помощь. Худощавый, среднего роста, на вид ему было лет за сорок, одет в ладно подогнанный аккуратный черный костюм с выпущенным поверх воротником белой рубашки. Водила лапать мгновенно оценил Алексей, и как не торопился, а невольно замедлил шаг. Рулить научился и сразу в поход. Расконвойнику запрещено вступать в беседу с гражданскими лицами, И пройди он мимо, никто, в том числе и этот горе-водитель, не упрекнул бы его в бездушии или отсутствии совести. Но, во-первых, здесь и сейчас этот устав не действовал так строго. А во-вторых, ах уж эта беспомощная виноватая улыбка. Что-то такое было в ней, что так и подталкивало к оказанию помощи. И Блинов, шофер с огромным опытом, не прошел мимо. Поприветствовал его кивком головы. «Что там у тебя?» Спросил так обыденно, как справляются здоровье о делах. «Да вот заглох!» — пожаловался мужик и махнул рукой в сторону речки. «Пацан мой захотел искупаться, я и остановился. И ведь вполне нормально мотор работал. А теперь как не пытаюсь завести, тишина!» «Да ладно, хочу спел в этой колонии друга своего посетить!» — продолжал словоохотливый водитель. «Нынче посвободнее со свиданиями стало, не то что в мое время». «Сам, значит, съезжал?» «Было дело. Только тогда строго было с этим». Нынче за бабки все можно. Не очень приветливо отозвался Блинов. «Нет, нет, у нас это не за деньги», – поспешил оправдаться водитель, уловив холодок в его голосе и быстро перевел разговор. «А вы, это, на расконвойке или вольный?» «Пока что расконвойник», – тут же подобрел Алексей. «А завтра может встаться и на волю. удобнее мне Вот бегу, спешу, чтобы убедиться». «Ну, поздравляю», – искренне порадовался мужчина. «Тогда вам не до моих проблем. Или посмотрите. Попробую». Алексей поставил балетку, скинул на нее куртку и закатал рукава рубашки. — Что ж, по заброшенной этой дороге поехал, когда рядом вон новую проложили? — спросил, склонившись вместе с водителем над движком. — Тут, считай, больше одной-двух машин в день и не бывает, а там движение. Теперь-то и я это понял, но уж как получилось, так и получилось. — Тоже верно. Что было, то по-другому уже не станет. — Бензин-то еще есть? — Есть, есть. — Больше полбака. — Больше полбака. Километров сто только и проехал после заправки. А как давно заглох? Да с полчаса, пожалуй. Сынок уж с речки прибегал один раз, видит, что не заводится, и снова туда. Мёдом не корми, пацана, только дай искупаться. В общем-то, ещё я из-за него здесь поехал. И вот такая беда. Сам-то я слабоват по части техники, дуб дуба можно сказать. И дружески протянул руку. Мартин, Мартин Зайлер. Алексей, коротко представился и Блинов. извиняй фамилии у нас не в чести одни клички да тебе это и ни к чему так что просто лёша внимательно обследовав мотор он добродушно хмыкнул и выпрямился но ну, кажется понятно где собака зарыта так говоришь дуб дубом ничего ничего мартин не так-то и плохи твои дела раз не теряешь чувство юмора а техника что еще научишься какие твои годы «Если рожден быть дубом, то машина все равно, что китайская грамота», — пессимистично объявил Мартин. «Прочем, век живи, век учись». «Так и я о том же». Алексей опустил капот. «Ну что, давай пробуй». «Ты гляди, с полуоборота!» Не скрывая восхищения, зацокал языком зайля Вылез из кабины и сунул руку в карман пиджака. «Могу я как-то отблагодарить?» «Об этом забыли, рад был помочь». Отмахнулся Блинов и указал на бежавшего на гешом от речки парнишку лет шести-семи с одежонкой в руках А он стало быть, и есть твой пловец. Он самый. «Глебушек, хлебушек!» — широко улыбнулся Зайлер, не заметив, как вздрогнул при этом и застыл изваянием собеседник. Произнесенное имя мальчика будто молнией поразило его. «Завелась!» — радостно выкрикнул на бегу оголец и тут же заметил шаги, обнаружив чужого человека. Потом и вовсе остановился и стал поспешно одеваться. «Давай, давай скорее, сынок!» — пока снова не заглохло. Подбодрил Мартин и, когда он подошел, прижал его к себе. — Ух, да ты ж мокренький. Ну-ка, переоденься быстро в сухое там в машине. Да не стесняйся, как раз этот человек и выручил нас. — Так я говорю? — взглянул он на Алексея и поразился перемене, что произошла с ним. — С тобой что-то не так? Тебе плохо? Только что радостный, даже восторженный, тот стоял теперь в состоянии полного ступора. Бледный, с плотно сжатыми губами, судорожно сглатывая, он будто сдерживал рвущийся наружу крик. Над переносицей довольно резко обозначились две глубокие борозды. А Галец, как две капли воды, был похож на Риту. Это был его сын, тот, которого он пытался представить в своих бесконечных, бесплодных мечтах, надежду на встречу с которым лелеял в своем сердце. И вот он был, и его не было. Он был сыном другого, вот этого человека, которому он помог завести машину. Мартин осторожно тронул его за плечо. — Слышь, Алексей, что? — опомнился Блинов. — А, нет-нет, все ладом, — сказал прерывающимся голосом. и, постучав по левой стороне груди, попытался улыбнуться. Улыбка вышла очень жалкая «Барахлит иногда», — пояснил тихо. «Ни с того, ни с сего вдруг. Раз!» Но тут же и отпустит, и без всякой связи с предыдущим. «Так тебя Глебом зовут?» Мальчишка мелко-мелко закивал, взглянул на Мартина и зачем-то добавил. «А маму мою зовут Маргарита. Мы в Германии живем. Если до этого еще могли быть сомнения, то теперь растворились и они». «Да, мы там живем», — между тем подтвердил славоохотливый Мартин. «Но сам я родом из этих краев, вот и привез их с бабушкой посмотреть, пока мать его в Турцию поехала. Бабушку по Домскому родни оставили погостить, а сами с Глебом на пару деньков сюда, в тайге понежиться. Для меня ведь милее этих краев не было и нету. Ну, а завтра к вечеру вернемся за бабушкой и уже на следующий день из Омска самолетом обратно в Германию. Так что весь отпуск получился на колесах, но не жалею». Главное, навестил дорогих друзей, да надышался родным воздухом. Глебу вон тоже здесь понравилось. Тут ему и лес, и речка, и... — Дядя, а ты кто? — перебил мальчик. Все это время он не сводил глаз с Блинова, и слов Мартина, похоже, не слышал. Алексей интуитивно потянулся рукой, словно хотел погладить его, но в последний момент опустил ее. — Тебе лучше не знать таких людей, Глеб, — произнес глухо и через паузу добавил. Ничего хорошего знакомства с ними ждать не приходится. Ничего. — Ты не прав, Алексей, — мягко возразил Мартин. — Все люди — дети Божьи. И надо не только знать обо всех, но и любить их. Так завещал Христос. Правда, сынок? Мальчик молча кивнул. — Ты подойди, подойди к дяде. — Поблагодари его за помощь, — легонько подтолкнул его Мартин. Если бы не он, кто знает, сколько бы мы тут еще куковали. Глеб несмело шагнул к Алексею, но тот опередил его, «Не за что, не за что благодарить!» Будто защищаясь, поднял он руку и пробормотал скороговоркой. «Лучше от меня подарок». С этими словами он раскрыл балетку и из бокового отсека извлек красиво расписанную золотым по светло-коричневому свирель. «Вот, это тебе на память. Здешний наш умелец сделал и мне подарил. Хобби у него такое. Нравится?» «Да!» — так и подался вперед мальчуган. «Какая прелесть!» — не удержался в восклицании Мартин. — Глебушка, да ведь как раз такую ты так хотел найти. Попробуй, как она поет, — предложил Алексей. — Бери, бери, она твоя. Мальчик бережно принял дар. Глаза его блестели от восторга и от недоумения. — Как ты... Как вы узнали, что я умею на ней играть? — Секрет фирмы, — грустно пошутил Блинов. — Да ты пробуй, пробуй. Глеб приладил дудочку к губам и сначала извлек из нее несколько отрывистых звуков по отдельности, а затем полилась вдруг... переливами, чистая, нежная мелодия. Чтобы скрыть непрошенные слезы, Алексей поспешно склонился над балеткой и сделал вид, будто перебирает инструмент в поисках чего-то еще. И во второй раз оцепенел, учуяв приторно-дурманищий запах. Осторожно приподнял лист наждачной бумаги и мелкими мурашками пополз по спине страх, и липкий пот проступил по всему телу. Под наждачкой лежал лоскут темно-зеленой мешковины, Гадать, что в ней завернуто, не было нужды. В таких тряпицах обычно проносят Анашу. Все же чуть развернул и обнаружил еще и два аккуратных белых пакетика. Крэг. Кто подбросил этот, как минимум, трояк к его сроку? И, мол, догадка, конвоир, который зачем-то крутился на ферме. Улучил миг, когда Алексей закончил работу и, сложив инструмент, пошел к рубельнику. Недаром же слинял так быстро». Злость, горечь, ненависть, жажда мести — все это вместе в одно мгновение вытеснило сентиментальный порыв души как от мелодии, так и от столь желанной встречи, которой грезил все эти годы. Времени на раздумья не оставалось. Раз подбросили, значит, есть установка на шмон, и накрыть могут в любой момент. И вырвалось из груди невольным стоном. Как же так? Что, что? С участием воскликнул Мартин, а Глеб перестал играть. — Забылся я с вами, Мартин. А за опоздание могу в ШИЗО угодить, — вымучил улыбку Алексей. — Жалко, не дослушал твою песню, Глебушка, а так хотелось. И упредил. — Нет, подвозить меня не стоит, Мартин. Надеюсь, знаешь почему. — Понимаю, понимаю, — вздохнул тот. — Ладно, может быть, еще свидимся. Пожав ему руку, Алексей присел около мальчика. — Ну, прощай, музыкант, и пусть в твоей жизни звучат только веселые мелодии. Он порывисто обнял Глеба. Захлопнул балетку и зашагал по крутому подъему, поминутно оглядываясь. И не только на них, как мы понимаем. Они же так и макали вслед, пока он не скрылся наверху распадка. Там он сразу свернул к болоту и, оглядевшись, спрятал опасную находку у первого же приметного ерника за зарослями осоки и камыша. Еще раз огляделся, вернулся на дорогу и медленно побрел по ней. От пережитого волнения знакома ломило в затылке. Но сам страх немного поутих. Алексей мало-помалу успокоился и обрел способность размышлять. Да еще от силы час, и все станет на свои места. Шмон расконвойника при возвращении в зону дело не только обычное, но и обязательное. Однако для него это давно уже свелось к привычной схеме проверки. Он раскрывал балетку, и охранники, даже не взглянув в нее, махали рукой и диму. Тщательно, так, чтобы рыться в одежде там или в обуви, его никто не обыскивал. Если произойдет сейчас, это будет означать только то, что травку ему подбросили не для того, чтобы он пронес ее в зону, а чтобы из зоны этой он уже не вышел. Во всяком случае, в обозримом будущем. Тогда будет ясно, что это сделал сержант Котов. Но с этим конвоиром у него сложились нормальные отношения. Алексей даже бывал у него на квартире, менял старую проводку. Тогда кто? Зеки? Парфеныч? Но им-то какая выгода от того, что ему прибавят срок? Нет, им-то, если это они... Как раз и нужно, чтобы он пронес. Такой оковалок дури, не считая уже Крека, стоит огромных денег. Но уж потом-то нашли бы способ, как забрать ее у него. Ну да, если бы только он пронес, а если нет? Вновь перехватило дыхание, и он даже остановился от внезапно возникшей мысли. А ведь я не сунулся бы в балетку, если бы не встретил этого, как его, ни имени, ни фамилии, как не силился, не мог вспомнить. Этого водилы с моим Глебом, с моим сыночком. вот тогда мне не важно было бы, кто подложил. И содрогнулся всем телом, о Господи. Что? Да, именно, Отец Небесный, сколько лет бегу от тебя, но ты не бросаешь меня, иначе кто же отвел беду и на этот раз? Кто послал мне моего ребенка? Да, Глеб не знает, что я его отец, но он уже спас меня, значит, это угодно тебе, ведь не зря мне это выстраданное но до конца так и недоговоренная встреча. «Ах, как хочется, чтобы случилось невероятное, чтобы у Глебушки не было другого отца, только я, никого, кроме меня. Помоги еще раз встретить его и Риту, помилуй, Господи!» Он не замечал, что невольные слезы увлажнили глаза. Легким туманом застилая дорогу, они в то же время освобождали душу от тяготившего ее груза вины, вкладывая взамен надежду даже какую-то осязаемую уверенность, что так и будет». Он так углубился в размышления, что услышал бензовоз, лишь когда тот, скрипнув тормозами, остановился и, сидевший в кабине котов, приоткрыл дверцу. — Ну, ты что-то совсем не торопишься! — окликнул вроде и приветливо, но с беспокойно бегающими глазками. Алексей не мог не заметить это, и волнение вновь охватило его. — Другой бы на твоем месте прыть шагал! — продолжал надзиратель. — Давай сюда твой ящик, а сам на подножку, давай-давай, а то я спешу. Стараясь не выдать волнения, Блинов подал балетку и, встав на подножку, с наигранным весельем выкрикнул «Тогда жми, Сеня, с ветерком, чтобы!» У открытых ворот колонии машина остановилась, и среди столпившихся по ту сторону зэков он увидел Бубнова. Тот, нетерпеливо, помахав кепкой, что-то прокричал. «Где ты там застрял?» Все, что смог разобрать Алексей, почувствовал себя немного увереннее. «А Васька здесь, значит, его при любом раскладе сразу не заметут». и махнул ему в ответ, что, мол, все ладом. На проходной, похоже, его ждали, потому что в дежурке, кроме солдата, были еще сержант Клюев и начальник отряда Отрядник. Алексей, как всегда, приоткрыл балетку и бодро шагнул к выходу в зону, но Клюев загородил путь с усмешкой расставив руки. — Стой, блин, не торопись. Мы решили напослед поглядеть, что там у тебя в сундуке. И подтолкнул его в дежурку. «А выкладывай-ка все, что есть». «Да, пожалуйста», — с готовностью раскрыл Алексей балетку и спросил как можно радостнее. о что, Микола, и правда напослед? Ну, если подчистую, то с меня причитается за хорошую весть». «Причитается, причитается, а как же?» В тон ему бормотал Николай, осторожно выкладывая инструменты, но по мере опустения чемоданчика лицо его вытягивалось и обретало все более злое выражение. «Где это?» — впился он глазами в зэка, прибавив многоэтажный мат. «Куда дел?» Такое обращение всегда вызывало у Алексея насмешливую реакцию, тем более сейчас, когда его ни в чем нельзя было уличить. К тому же это была столь неприкрытая провокация, что поняли это все ее участники. — О чем ты? — усмехнулся он. — Подскажи. — Тут-то должен быть! — охранник запнулся, понял, что выдает себя с головой. Ну — Ну-ну, Рожай, что там было? Голос принадлежал незаметно вошедшему капитану Рогову, замначальника охраны колонии. Это был, пожалуй, единственный офицер, которого уважали все зэки. Чего нельзя сказать о его подчиненных? Вот и сейчас все трое как-то смешались, запереглядывались, а Алексей, увидев его, даже вздохнул свободнее. — Я жду, — повторил капитан. — Котов! — вместо ответа крикнул сержант. — Че молчишь? Объясни, че почем. — Сигнал был, товарищ капитан. Красный от испуга кинулся тот к Алексею. — Нужно тщательно обыскать заключенного. Сейчас я. И, не дожидаясь разрешения, принялся... обшаривать насмешливо взиравшего на него зэка. Через мгновение к обыску присоединился и клюев и заставил его разуться и спустить штаны. «Ничего», — растерянно констатировал наконец Котов, «может быть, клизму ему и на решетку?» «Я тебе самому клизму вставлю», — зычно встрял в разборке молчавший до этого отрядник и, нарушая субординацию, то есть не спрашивая капитана, явно спасал свою опростоволосившуюся команду, кивнул Алексею, «Дуй давай в канцелярию, сдавай дела». — А вы оба, — обвел суровым взглядом притихших сержантов, — сейчас же в штаб. И как бы извиняясь Кругову, — не беспокойтесь, товарищ капитан, разберемся. — Да уж разберитесь, — насмешливо проворчал тот. — Это ведь, как я понял, был необычный обыска по наводке. Выходит, сигнал был, а результата нет. Кто же вас так подставил? Кому сигнал был? Именно это и буду выяснять. Вот-вот. Выясните и доложите. Глава вторая За проходной к Алексею тут же кинулся Бубнов, схватил за локоть и потащил к штабному бараку. «Я как увидел, что тебя тормознули, так сразу рогово подключил, зачастил, сопровождая нарочито гнусавую речь, расхлябанными движениями. Дескать, беспредел творится в отношении почти что освобожденного зека Но он сразу понял, что тебя на что-то развести хотят. И туда. Разберусь, мол, мужик, мазевый, не то что эти продажные твари. так да что там было? Да швон обыкновенный». отмахнулся Алексей. Открываться даже Бубнову не входило в его планы. Если тайну знают двое, это уже не тайна. Этой поговорке он следовал неукоснительно все годы заключения. Только вот в чем дело, братан. Они что-то определенно должны были найти в балетке, чуешь? Глюев проболтался. «А что, не сказал?» — насторожился Васька. не -а. «Но видел бы ты его рожу», — усмехнулся Алексей и изобразил растерявшегося охранника. ту должен быть, ту-то!» «Так я и думал». Зло сплюнул Васька. Выходит, что-то у них не сработало, а, Лёха? То ли подбросить не успели, то ли... А, черт, чего гадать, сами расколются. Хотя нам теперь это и ни к чему. День-два, от силы три, и нас уже здесь не будет. Да не тараш, зенки, я уже все обстряпал. Даже электрика тебе на замену подыскали. Осталось сдать им инструмент да посвятить свои дела. Ну, еще в канцелярии расписаться за бабки, но это ты и сам, Осирис. Кстати, у тебя там неплохо набежало за ударный труд на благо отчизны. «Иди прямо сейчас, распишись, но бабки получишь при выходе из зоны, так оно надежнее. В бараке будет тише Тихого, а вот на воле придется смотреть в оба». И упредил вопросы. «Да-да». Сорока на хвосте принесла, что ждут, не дождутся братки посчитаться со мной. Короче, маляву об этом перехватил один мой надежный вертухай. «Ты как, не передумал еще насчет нашего договора?» Пытливо уставился на Алексея и тут же поднял руки кверху. «Молчу, молчу, Леха». и вдруг признался с какой-то необычной для него грустинкой в голосе. «Вот ведь и знаю, что не кинешь, а свербит что-то внутри, как говорит твой друган-богомолец, душа не на месте. Честно признаться, слушая его с открытым ртом, очень занятно лапшу вешает на уши, очень. Вайс!» От удивления Алексей даже приостановился. «Вот это огорошил ты меня так огорошил». «Ты это об Иване? «Да о ком же больше?» «Один он здесь такой бесшабашный». Веру свою не прячет, как другие, а за это и уважить не грех. Да, слушай, другой раз для настроения, но чуть что сразу его на место ставлю. Недавно вот заливал, что деньги, да вообще богатство, это зло. Ну, я ему в ответку, что зло-то, мол, оно зло, но жизнь без них сплошное дерьмо. Нету без них жизни. А он хитро так подначивает, дескать, как же ты можешь это знать, если хвалишься, что без них никогда не жил. Надо же, думаю, как подловил меня на брехне. Я ведь и правда так хвалился. Да ладно, говорю, может быть, и не знаю, но ты покажи мне хоть одного человека, который бы отказался от богатства. Есть, мол, такой в твоей Библии. И он тут айда пошел плести кружева про какого-то чудика, который раздал за бесплатно половину своего состояния и только тогда, мол, обрел истинное счастье в жизни. Короче, не дослушал я. Сам говорю, приврать люблю, но от такой брехни даже у меня уши завяли. Это он тебе про Захария сказал, улыбнулся Алексей. Промытарь. О, точно, обрадовался Бубнов и тут же мгновенно возникшим подозрением, взглянул на друга. Не, а что, Лёха, правда такой был, что ли? Кто знает, может и был. Равнодушно пожал тот плечами, а во всяком случае в Евангелии про него так написано. «О, написано!» — отмахнулся Васька. «На наших плакатах тоже много чего написано. Вон, читай на штабном бараке. Наш народ, наше богатство. Уже выцвело все, а висит. И что? Где тут правда?» Вот и спросил бы Ивана. «Да ну его, не до сказок там сейчас. Кстати, часа два назад его в ШИЗО определили. Умора, слушай. Один начальник свиданку дает, а другой сразу же после свидания арестовывает. То ли не договорились между собой, то ли не поделили чего. А мужик, отдувайся!» И за что, про что он склопотал от отрядника, догадайся, попробуй. А чего тут гадать? Грустно вздохнул Алексей. Все за то же. Ну, и за что? Чтобы не искал слушателей вроде тебя. Да меньше им о Боге поминал. Они после этого о правде начинают много понимать. Сколько не уговаривал его не лезть со своим уставом в чужой монастырь, а все ему не имется. Ну, это его воз ему и вести. А ты, я вижу, хоть и откачнулся от Ивана, все так же жалеешь его. «Жалко, конечно, но что с того толку? Помочь ничем не могу. Здоровье-то у него уже далеко не железное». «Да какое там железное?» — согласился Васька. «Как у всех доходяк тут». Видать, решили все же замордовать его. Вот жестокие нелюди. Алексей зло сплюнул. То ли и правда рассчитывает, что он в итоге копыта откинет. Слышал я о таком для него раскладе. Ну, распереживался. Ладно, так и быть, что-нибудь для него придумаю. Тут как раз кое-что на ум пало». «Задумка одна хитрая, но выполнимая, только ты теперь больше о себе, то есть о нас, думай, и это. Если после отбоя меня не будет, не переживай, все в полном ажуре». Буба поднял голову и артистично закатил глаза. «К высокому человечку в гости пригласили». «На небеси, что ли?» — в первый раз за день от души рассмеялся «Алексей?» «Не уж, куда-куда, в те места мне дорога заказана», — отмахнулся Васька и хитро подмигнул. «Но начальнички будут такие, что другой раз попасть на небеси легче, чем к ним. Потом расскажу, зачем я им понадобился. Не поверишь. Ну, пошел я». «Ага, давай, Вася». На этот раз он с особым чувством торопил время к отбою, чтобы отключиться от суеты и в ночной тиши упорядочить мысли. Ну, или хотя бы перестать травить душу, так взбудоражившими его событиями, и побыстрее забыться. Но отбой наступил, а не удалось ни то, ни другое. Сын, его родной сынишка, так и стоял перед глазами. И хоть видел его первый раз в жизни, но, кажется, именно таким всегда представлял. И нет-нет, да и вскинется в радостном, но с оттенком горечи и изумлении. ведь это, надо же, вылетая Рита. Не убавить, не прибавить. И голос... Это был ее голос, который он забыл за эти годы, но который прозвучал так до боли знакомо и отчетливо. Вот этот скрик клепки «Завелась!» перевернул у него все внутри. И звучал-то одно мгновение, будто звонкий колокольчик синей птицы впорхнул в самое сердце, и, отозвавшись в нем чудным нежным эхом, отлетел и смолк вдали. И подбрасывает зека на шконке, ворочается он сбоку-набок, Накрывается подушкой и вцепляется в нее зубами, чтобы подавить стон. Ах, если бы не это подстава с травкой! Быть может, я решился бы выяснить все. Или не решился. И сам себя признается, вынужден признаться. Нет, не смог бы. Духу бы не хватило. Да и зачем? Зачем эта ясность мальчонке и вот этому его отцу? Только за тем, чтобы им всем стало так же больно, как и мне? Нет уж, — казнит он себя, — Хотя бы здесь прояви себя как мужчина. Однажды, предав Риту, предав подло и низко, не корчи из себя благородного рыцаря, обеспокоенного судьбой своего дитяти. Слишком запоздала твоя забота, лёха Блинов. А потому не ломай еще раз жизнь никому не ненужным признанием. Никому, ни себе, ни им. У Глеба хороший, заботливый отец, и по всему видно, у них дружная семья. Он и бабушку с собой привез, не посчитал за труд». А Риту, как верную любимую жену, на отдых отправил. И что, вот так с бухты-баракты явится непрекаянный зэк и объявит пацану, что это он? Алексея приподнялся на шконке и обхватил руками голову. Нет, нет, что было, то быльем поросло, некошенным быльем. Нельзя его трогать, скашивать, ибо тут же увянет и засохнет. Как там говорит Иван, не перекладывай свои страдания на других. При мысли о что-то ёкнуло внутри, бог мой. Да ведь он предсказал эту встречу еще год назад. Специально дожидался у барака и сообщил в такой ликующей радости рот души будто не Блинову, самому себе счастье пророчил. «А ведь встретишь ты своего сына, Леша, встретишь, и с Ритой увидишься!» — выпалил восторженно и встряхнул за плечи насупившегося друга. «Да не хмурься ты! Сам Господь ответил мне на молитвы, а слово Бога никогда не бывает тщетным!» Алексей улыбнулся этому грустному воспоминанию. Добрый, честный, всегда искренний Вайс. Ах, как хотелось ему порадовать меня. как бы я не относился к Богу, теперь понимаю, что спас я Ивана, в том числе и для того, чтобы мне не оскотиниться тут совсем. Теперь понимаю. А тогда? Тогда нет. Тогда лишь гадал, как это могло произойти. И в памяти ярко, во всех деталях, всплыл тот и в самом деле невероятный вечер. «Невероятный во всех отношениях». Начать хотя бы с того, что это был третий за смену рейс в первый день работы на хлыстовозе. До этого он больше года возил ассортимент либо напрямую к вагонам, либо на строительство лежневки, и путь от верхнего склада до места назначения мог, как говорится, проделать закрытыми глазами. Именно это и сыграло с ним в той последней ходке злую шутку. То есть на развилке по инерции свернул с вывозки вправо к лежневке, а не влево к нижнему складу. Хватился, когда проехал уже метров 300. А для хлыстовоза больше и не надо, потому что задом не выйдешь, тут и с ассортиментом то не сильно управишься. А с 18-метровыми хлыстами и думать не моги. Это означало, что придется теперь гнать лишних 20 км, так как малый радиус ближайших свороток на прежнюю дорогу не позволит Уралу вписаться в них. Да еще и за такую задержку влетит по первое число. Вот ведь, как бывает, два раза за день не сбился, а когда казалось, что обвык, тут и подстерегла нелегкая. Делать нечего, доехал до следующей развилки, где еще раз вправо уходила дорога к Лежневке, и хоть знакомы-перезнакомы эти места, а вылез из кабины, прошел метров пятьдесят по лесу, как будто чудом объявится здесь какая-нибудь площадка, чтобы развернуться. Да откуда ж ей взяться среди обступивших его исполинов, сосен осен до лиственниц? Сказочными великанами взмыли они ввысь так, что, кажется, кронами касаются неба. А по низу кустарник домокнатый еле чистотой своей заслоняют солнце. Едва-едва мельтешит оно сквозь их разлапистые ветви. И раздосадованный уже повернул к машине, как почуял вдруг каким-то шестым чувством, что не один он тут. То ли стон тихий послышался где-то рядом, то ли мох с тяжким вздохом под ногой просел, но невольно насторожился, заоглядывался, вроде бы и нет никого и ничего, а не покидая чувство тревоги и, чуть помедлив, не послышится ли вновь какой звук, в этой мертвящей тишине шагнул к видневшемуся поодаль огромному муравейнику рядом с трухлявым пнем. Показалось, что именно оттуда донесся повторный стон. В том, что это стон, уже не было сомнений, но пришло сомнение другого рода, «А мне это надо?» Он еще размышлял над возможными, прямо скажем, незавидными для него последствиями, а ноги уже сами несли на этот беспомощный зов. Вот он перешагнул через поваленный ствол и за него же придержался, потому что чуть не оступился в неприметный из-за довольно высокой сочной зелени неглубокий продольный буерак, на дне которого увидел хаотично наваленную горку из свежесломанных веток, и уже не сильно удивился, когда разглядел под ними чьи-то ноги. Все так и есть, разборки зэков, не редкость для зоны, и не очень-то часто они заканчиваются миром, если вообще, когда им заканчиваются. Легко спрыгнув во вражек, Алексей поспешно разбросал ветки и, увидев робу зэков, вздохнул с некоторым облегчением. Во-первых, тот пошевелился, во-вторых, обнаружить вольного или вертухая, а случается и такое, было бы намного страшнее. Потом попробуй докажи, что не ты сам его грохнул. Он стащил мешок с головы зэка, лежавшего вниз лицом, со связанными на спине руками, и первое, что увидел, были слипшиеся от крови волосы на затылке. Засохшая кровь была и на одежде. — Да, брат, здорово тебя отделали! — прищелкнул блинов языком, перевернул его и, закусив губу, невольно отшатнулся. С кляпом во рту на него смотрел бригадир лесорубов Иван Вайс, такой же, как и он, расконвойник. Человек, которого он особенно рад был бы спасти, но меньше всего хотел видеть в этой ситуации. Меньше всего, потому что старательно избегал более близкого знакомства с этим верующим зэком, хотя знал о нем, кажется, все, что можно знать о человеке в неволе. Знал и уважал. Судьба Вайса в чем-то была схожа с его, Блиново, судьбой. ставший прораб одной из ударных комсомольских строек, Иван влип в историю с перерасходом стройматериалов, Его довольно быстро и без всяких на то доказательств осудили на восемь лет лишения свободы. То, что он стал козлом отпущения, как в свое время и Алексей, ни для кого не было секретом. Но кого это волнует, если прораб тот, мало того, что верующий, так еще и баптист? Членов суда больше интересовал вопрос, каким образом он вообще мог занимать такую должность. но ну, так не иначе, как прикидывался овцой и обвел вокруг пальца кристальное, честное, но непростительно доверчивое вышестоящее руководство. Да и руководители эти, и сами признают, виноваты, мол, не доглядели, как есть опростоволосились, пригрев оборотня на груди своей невинной. Так это, опять же, по простоте душевной. Тут и вывод сам собой напрашивается. Если уж настолько пронырливый, что мудрую во всех отношениях партию смог провести, то чего уж говорить о каких-то хищениях, пусть и в огромных размерах. Да это для него, что семечки щелкать. Хотели даже по телевизору показать процесс о лукавом верующем, но вовремя одумались. Ну, потому что ни дворцов, ни дач загородных, не вил как пели тогда восемь комнат, не считая ванной, не нашлось у осужденного новориша, не даже маломальски стоящей сберкнижки. Видимо, прав был дедушка Крылов, сказав однажды и на века, что ягненок был виноват лишь в том, что волку хотелось кушать. Вот в положении такого ягненка и представлялся Алексею Иван Вайс. Он и жалел его, и в то же время избегал общения, чтобы не бередить душу разговорами о Боге. Разве что мимоходом только перекинуться иногда парой приветственных слов, а чтобы разговориться, так это не это. Не для того он на протяжении своего срока изо всех сил выкорчевывал память о том коротком, но благословенном периоде, когда был с Господом, чтобы вновь вернуться к тому же источнику. Исток, у которым пренебрег, и к которому, как считал, возврата не может быть. Раз уж сам себе простить не в состоянии, то что говорить о тех, кого предал в Жескенте? Потому-то и сторонился ивана Да, вот теперь волей-неволей придется общаться. И не только сейчас это уже точно, потому что не оставит потерпевшего, пока не убедится в полной его безопасности. Осторожно вынув кляп изо рта Вайса, спросил тихо, «Соображать можешь?» Но тот, кажется, не разобрал, кто перед ним, и лишь чуть слышно прошелестел. «Добить «Да пришли! Ну-ну! Быстро же вы обернулись!» И не просто закрыл глаза, потерял сознание, бессильно уронив голову на бок. «Обернулись? Стало быть, убийцы должны вернуться? Надо спешить!» Блинов взорко огляделся. Никого. Прислонив довольно грузного Ивана к стенке буерака, подсел под него и кулем вывалил на край. Следом и сам, прихватив мешковину, выпрыгнул пружиной, волоком дотащил его до машины и тем же макаром погрузил в кабину. Уже зафиксировав ручку правой двери, стал укладывать Ивана поудобнее, но и так, чтобы не было видно. В итоге, подложив мешковину, преклонил его к дверце головой. «Ничего, ничего», — бормотал слух будто успокаивал Вайса. «Довезу тебя живого до лазарета. Не может быть, чтобы не довез. Там ведь Игорь Лях работает, кореш твой из верующих. А врач он классный». Только ты потерпи, не умри в дороге. Словно услышав его, Вайс застонал и открыл глаза. На этот раз узнал Алексей, что-то похожее на улыбку тронуло его губы. Блинов, я верил, это Бог, прошептал чуть слышно и силился еще что-то сказать, но страдальческая гримаса исказила лицо и, выдохнув что-то невнятное, вновь впал в беспамятство. Не оставил своей милостью. Больше догадался, чем разобрал последние слова Алексея и криво усмехнулся. Хороша милость получить ломом по тыкве. Пробормотал не менее невнятно себе под нос. Так что бабка еще надвое сказала, милость это или наоборот наказание. Убережет ли Бог тебя в дороге, вот вопрос. Да ни одного тебя, обоих нас теперь. Парни, чую, серьезные занялись с тобой, раз должны вернуться. И я, кажется, догадываюсь для чего. Лежневка-то рядом. Но все равно пусть Бог нам поможет. Предположение о серьезности их намерений подтвердилось буквально минут через десять после нового старта хлыстовоза. Лес здесь уже заметно передел, и впереди, по обеим сторонам глубокой натруженной колеи, замаячила не меньше как на километр открытая всем ветрам пустошь с мелким кустарником и чахлыми деревцами на месте давнишних вырубок. У самой опушке с колеи на правую обочину метнулись шедшие навстречу две фигурки зеков, да так и застыли там в ожидании. Тут же к ним из-за деревьев присоединился и третий. «Ого, Бог любит троицу!» — присвистнул Блинов. И уже погромче, будто Вайс может услышать. «Иван, кажись, твои благодетели объявились и что-то заподозрили. Если слышишь меня, не поднимай головы. Вряд ли они обрадуются, если увидят тебя со мной». И, вглядываясь в них, продолжил через паузу. «С боташками ребятки!» «Да, баташки-то теперь к чему? Покойника, что ли, бить собрались?» «Так, щука, кому?» «Все верно, вон Илюша гром там. А как же без него?» «Ну что ж, либо они меня забьют, либо я их, если сунуться». «Зови, Ваня, своего Бога, молись ему!» «Уж больно серьезный момент для нас наступает. А вот теперь спасение точно в его руках, это я понимаю». Тут он грустно усмехнулся. «Ну и в моих немножко». Подъехав ближе, поднял руку над кабинкой в знак приветствия и, приоткрыв дверцу, сделал вид, что хочет остановиться. Но зэки, узнав его, лишь отсалютовали в ответ и тут же скрыли за деревьями в обратном от машины направлении. «Спешат!» — вытер он с олба проступивший пот. И, облизнув пересохшие губы, повторил облегченно. «Спешат!» «А тебя там уже нету, Ти!» «Нету тебя там!» «А, слышь, Вань!» Объегорили мы их, славно объегорили, представляя себе их рожи, и, кажется, впервые за последние месяцы счастливо засмеялся. Свободно, раскованный, искренним. На какой-то миг ему показалось, что улыбается и Иван, но, приглядевшись, понял, что эти опасные, полные тревоги мгновения не коснулись бедолаги. Похоже, он даже не дышал. «Нет, ты брось», — согнал Алексей улыбку с лица и притопил на всю катушку, благо машина вырвалась на простор. и более пригодную для скорости вывозку. «Сейчас мы, Ваня, догоним время. Будешь ты жить теперь? Будешь!» Спустя полчаса он передал Вайса погодившимся на нижнем складе верующим из его бригады и, лишь увидев их искреннюю заботу о нем, позволил себе расслабиться и погнал машину уже под разгрузку. Весь следующий день он провел в напряженном ожидании вечера и, как только оказался в зоне, поспешил в лазарет. Игорь Лях был в курсе его участия во вчерашнем событии и, коротко сообщив, что как раз об этом-то никто не должен знать, без всяких проволочек пропустил в палату. Предупредил только, чтобы долго не задерживался. Иван с забинтованной головой лежал на ближней к двери кровати и, увидев вошедшего, попытался встать. Но Блинов жестом остановил его лежи, дескать. Ни один из восьми других пациентов палаты никак не отреагировал на его появление, что вполне устраивало Алексея. «Ну, как ты?» — спросил тихо и присел на краешек койки. «Да гудит, будто все колокола церкви разом», — ощупывая голову, пробормотал Вайс. «Хотя башка вроде бы подживает», — добавил так, будто виноват был, что она еще болит. «Они меня по затылку чем-то саданули». «А почему не добили?» «Решили, что я уже готов». Слышал, как один из них так и сказал, что готов, мол, фриц задохнулся в мешке. Ну и предложил утрамбовать под лежневку с концами, чтобы, значит... Я так и понял. «И пошли место присмотреть?» «Наверное. Дальше только тебя помню». Иван вновь попытался привстать, но лицо его тут же исказило жалкая гримаса и безнадежно махнул рукой. «Не, все еще кружится. А так-то вроде бы живой. Кого-нибудь из затоваривших тебя знаешь? Ну, или хотя бы предполагаешь?» Вайс неопределенно пожал плечами. «Гром, например, мог быть среди них?» — подсказал Алексей. «Илья? Не могу сказать». «Не уверен. А щука кому?» «Вот кому?» — это наверняка голос вроде его был, с акцентом. «Так ты видел их, что ли?» «Видел. Гром был с теми двумя. Тому и уточняю, чтобы знать, откуда чего ждать. Дальше мое дело. Может быть, не стоит тебе ввязываться?» Просительно посмотрел на него Иван. «Зачем наживать врагов?» «Я не наживать. Упредить хочу, если задумают посчитаться. В открытую-то побояться...» Знаешь, что себе дороже будет? А под подкараулить и шарахнуть так же, как и тебя, из-за угла ли, из-за дерева, это для них в самый раз. Не сейчас, конечно, когда все более или менее поутихнет. Вот и ты не торопись. Меня здесь долго держать не будут. Поможешь тогда мне встретиться с ними? С Ильей, в первую очередь. Ты что, не рад, что выжил? Хочешь дать им исправить ошибку? Ну что ты? Просто попробуй все уладить миром. Это надежнее будет, Леша. Миром? Надежнее?» Не сдержался тот от восклицания, но тут же сбавил тон и уже потише, осуждающий, покачав головой. «Ну, ты нашел надежность. С кем хочешь примириться? Да ты им теперь поперек горла. Думаешь, тот, кто подослал к тебе, по головке погладит их за такой прокол? Да он с них три шкуры спустит, если уже не спустил. Нет, это надо же. он попробует. Ну, пробуй, пробуй, только могу заранее сказать, чем это кончится. Чем же?» Тем, что сожрут тебя с потрохами и не поморщится вот чем. Басню про повара и кота помнишь? А Васька слушает, доест Такой, кажется, дедушка Крылов там подвел итог. Хорошее сравнение. Иван почему-то не сдержал улыбки. Но я не повар, а тот же гром не есть кот Васька. То есть мы оба человеки, гомосапиенс. А значит, можем понять друг друга. Ага, считаю что они уже все поняли, улыбнулся Алексей. «Ну, хоть развеселил тебя, и то ладно. Значит, не все так страшно». «Вот именно. Давай подождем, пока меня выпнут отсюда, и тогда решим, что делать. Думаю, еще день-два больше Игорю не позволят меня тут держать». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Алексей. «Подождем, так подождем. то что?» «Будут ли они нас ждать? Вот в чем вопрос». «Будут», — заверил Иван, осторожно ощупывая затылок. «Во всяком случае я молюсь за них Богу». И тут же перевел разговор, увидев скисшую имену собеседника. «Ты лучше скажи, как у Лежневки вчера оказался. Тебе же с клыстами, как я понимаю, на нижний надо было». «На нижний!» — кивнул Алексей и озаботился. «Что, так и болит?» «Да ничего, терпимо. До свадьбы заживет». «А то я, пожалуй, пойду. Игорь сказал, не перегружать тебя». «Нет, постой!» — придержал его за руку Иван. «Ты же не ответил, Леша. Как, — говорю, — там оказался?» «Да как? Если честно, и сам до сих пор не пойму. Два рейса хоть бы что». а на третий призадумался грамм и свернул к Лежневке. Привычка, сказалось. Расстроился, конечно, это ведь какого круголя себе склопотал, а оказалось, что так и надо было, будто предусмотрел кто. Я знаю, Леша, кто это предусмотрел. Знаю, потому что молился, чтобы Бог послал заступника, и он послал тебя. Я теперь твой должник. Алексей словно ждал этого признания. Никто никому ничего не должен, Иван, медленно произнес, чеканя каждое слово. Я рад, что успел помочь тебе, и тоже думаю, что на это была Божья воля. Но в отличие от тебя, знаю твердо, что я здесь ни при чем. Его воля была направлена на твое спасение, и на моем месте мог оказаться любой другой зек, и точно так же спас бы тебя. Поэтому прошу сразу. Если хочешь, чтобы мы стали приятелями, не заводи пример разговора о Боге. Потом как-нибудь объясню, почему. Ну, объяснишь, так объяснишь, воля твоя. Первым я не заведу разговор. И оба замолчали, почувствовав какую-то неловкость в этой недоговоренности. «Остается теперь ждать, чем еще все это может обернуться», как бы извиняясь за поставленные условия, продолжил Алексей. «Игорь говорит, что оформим тебе производственную травму, а если начальство допытываться начнет?» «Не начнет. Это устраивает всех. Я уверен, что с сведомо начальство и устроили мне темную». Но какой резон жаловаться на стрелочников? Ну, посадят в карцер одного-двух, даже, может быть, срок накинут. А кто рулил ими, так и продолжит рулить. Не сомневаюсь, что так оно и будет. Слышал я о твоих спорах с Мазалем, и вполне допускаю, что это он натравил свою шпану на тебя. Но останется в стороне, а в баране будут его шавки. Кто отталя крышует и гадать не надо. Вся верхушка за счет его махинаций с лесом кормится. Что, удивлен моя осведомленность? В общем-то, да. А ты не удивляйся. Мозоль первое время со мной шибко откровенным был. Все агитировал к нему в бригаду податься. Даже, мол, над бойцами поставлю. Вот как раз вместо этого Гурома, значит. Это еще когда Миронов начальником лагеря был. И таким, как талян не сильно-то давал развернуться. Да, при Мироне порядок был. Был. За что его так рано и ушли на пенсию? А ему бы еще пахать и пахать. — Кстати, это ведь он предложил тебе пойти в бригадир. Это правда? — Правда. — Как же ты согласился? Знал ведь, чем может все обернуться. — Ну ты даешь, — усметнулся Иван. — Будет кто-то тут спрашивать согласие зэка. — Конечно, я знал, но пошел по своей воле, ведь тогда все или почти все было по-другому, совсем по-другому. кто ты и оно, что было. С сожалением вздохнул Алексей и продолжил, не обращаясь прямо к Ивану, а просто рассуждая вслух. Да, теперь того другого уже нет и в помине, а ты так и продолжаешь с какими-то правильными нормами носиться. Какие нормы? Что велят рисовать, то и рисуй. Кто тут что может учесть? Тайга большая, лесу не убудет. И от тебя бы не убыло, если бы приписывал урканам лишний кубик другой, не злил их. Глядишь, и самому бы перепадало на хвост пушистый. Да что там перепадало? Жил бы как кум королю, а он как мозоль. Тут он повернулся и испытывающе посмотрел на больного. «А что, по-моему, я правильно мыслю?» «Леша, ты это сейчас всерьез мне предлагаешь?» «Не предлагаю, а предполагаю», недовольно поморщился Алексей, услышав в его голосе едва уловимую иронию. «Пожить по-нормальному, почему бы и нет?» «Потому что сам-то так не считаешь», прищурился Иван в доброй усмешке. То ли боль отступила, то ли просто попривык к ней, но на лице его уже не было недавнего страдатческого выражения, только руку все еще прижимал к затылку. «Я про эту самую жизнь...» как к кум-королю. А с чего это ты взял, что я так не считаю? Несколько смешался Блинов от такой его прозорливости. Но ты же почему-то не пошел к Мазалю в бойцы, хотя у них же туха тоже что надо, в их понимании, конечно. Ну ты и сравнил, — покровительственно усмехнулся Алексей. Бойцы, они ведь те же шестерки, но разве что мастью покрупнее, но на том же подхвате, что хозяин прикажет, то и ту поисполняй. А ты бы сам по себе... и смолк на полусловие. «Ну-ну, договаривай», — обудрил Вайс и, видя его растерянность, предложил. «Ну хорошо, давай я за тебя доскажу. Сам по себе здесь никто не может быть, никогда, потому что система круговой поруки не предполагает самостоятельности и выпасть из нее невозможно. Все зависят друг от друга. И ты прекрасно знаешь, Леша, что стоит согласиться на подлог один раз, и все. Ты на крючке у сатаны и уже никуда больше не денешься. А он сатана...» то бишь, прости, хоть ты и предупредил меня, но не могу не привести пример из Библии. Всех их таскает удой, захватывает сеть свою и забирает в неводы свои, и от того радуется и торжествует. Аввакума 1.15 И уж каких бы я нравов ни был, пришлось бы барахтаться в этой сети, а потом презирать себя за вылизывание чужих сапог. Не обманывайся, ты ведь именно поэтому отказался от предлагаемой подобной чести. Может быть, и поэтому... Но одно дело отказаться от заведомо проигрышной роли и совсем другое от реальной перспективы жить припеваючи, никому при этом не причиняя вреда. Впрочем, какое это теперь имеет значение?» Махнулся Алексей и приподнялся с койки. «Ладно, заболтался я, буду заходить, пока ты здесь». «Пока здесь? А потом что, так и продолжишь сторониться меня?» «То есть нас, верующих?» И опять смешался Блинов. «Значит, догадывался Вайс, что он намеренно избегал встреч с ними». и давно понимал, коли уж так говорит, поэтому не стал отпираться. Это ты правильно подметил, что сторонился, и на то есть причина. Но когда случается хотя бы один раз разделить с кем-то бедули, испытание я уже не оставляю этого человека, чего бы это мне не стоило. Это мое правило, хорошее правило. А причина, ну, та, о которой ты уже упомянул, это Бог? Я еще успею ответить на этот вопрос, уклонился Алексей. Сколько тебе еще тянуть лям к Ване? Считай, два года осталось. Почти как и мне. На все успею ответить. Выздоравливай. И сильно-то не бери в голову, что я тут наговорил. На выходе из палаты он столкнулся с ляхом, и тот, приставив палец губам, провел его в свой кабинет, маленькую клетушку со столиком, кроватью и шкафом с лекарствами. Только что тут Громов был, сообщил тихо. Хотел к Ивану. Я, конечно, не пустила когда стал наглеть, сказал, что ты у Вайса. Он сразу притих и попросил передать, что будет ждать тебя на выходе. Не в обиде, что я тебя засветил? Нет-нет, Игорь, это то, что надо. Я тоже хотел с ним встретиться. Мне с тобой пойти? Ни в коем случае. Раз Илья предупредил, значит, хочет поторговаться. А это лучше, чем разборки из-за угла. Все в ажуре, Игорь, пока. Если увидишь, что все нормально, пусть приходит завтра. Сегодня Ивана нельзя больше нагружать. Я понял. Илья Громов, объемный шкаф... широченными плечами и оттого кажущейся несоразмерно маленькой на них головой, подождал, когда Алексей сойдет с крыльца и, покрутив перед собой пустыми руками знак того, что настроен мирно, шагнул навстречу. — Ну что, Леха, выживет твой богомолец? — спросил без всяких предисловий. — А ты как хочешь? — Алексей пристально следил за каждым его движением. — Пусть бы выжил. Глядя себе под ноги, угрюмо буркнул Илья. — Поверь, блин, это не я замочил его. Я с самого начала был против этого, за что и попал в немилость, ну, сам знаешь, кому. Если бы я приложился, от него бы только мокрое место осталось. Меня позвали, чтобы перетащить его к Леждевке. Тогда ты нас и увидел, а мы лишь потом поняли, что он у тебя в кабине был. Но я его не трогал, поверь на слово. А кто ж тогда его грохнул? Да какая теперь разница? Крайним-то меня назначит если что. А если что? Да что ты придуриваешься, будто не в курсах? — В общих чертах, в курсе. Но, может быть, ты уже что-то определенно знаешь? — Определенно, — скривил губы в усмешке Громов. — Если в ящик сыграет, то мне определенная труба. Всех без вести пропавших повесят, и не отвертишься. Знаешь же, сколько случаев по зоне за последнее время было? Вот всех и повесят, и срок намотают, и награды получат за раскрытие. А выживет, Вайс, тогда, может быть, и ШИЗО обойдется. «Ну, ты сам сколько раз его обживал, знаешь, что почем?» «По-моему, и ты в эти места не расхаживал. И ничего, живой?» «Живой. Но изолятор это в лучшем случае. Это ведь, опять же, смотря что из Ивана вытянут. Вякнет пролежневку, и тот же срок». М -м -м, тоскливо промычал Громов и понизил голос. мне полгода всего доволи осталось. Ну, ладно, разжалобил. Но я-то здесь при чем? При том, что ты спас его и можешь уговорить не болтать лишнего». — Обо мне. — Если он, конечно, не окочурится. Не волнуйся. Иван еще нас с тобой переживет. А главное, мне не придется впрягаться за тебя. И знаешь почему? — Не хочешь мараться, — помрачил Илья. — Не угадал. — Не удивляйся, но Иван только что сказал, что хочет с тобой примириться. — Ну и с теми твоими подельниками, так что делай выводы. — Гонишь. Вытянув физиономию, выдохнул Громов, и с недоверчивой улыбкой чуть ли не завис над Алексеем. — Нет. «Ты чего, неужели так и сказал?» «Ну, чтоб примириться. Как есть. Это его слова. А он их на ветер не бросает. А уж вытянуть что-то из него, как ты, наверное, знаешь, ни у кого еще не получалось». «Это да, это так». Не скрывая радости, потирает руки Илья. «Кремень мужик. Ему оформили производственную травму. Все чин по и теперь и в его, и в твоих интересах держать язык за зубами. Между прочим, он за вас, идиотов, молится». «Так это пусть молятся, это же меняет дело!» — разрешил повеселевший зэк. «Ну, лёха я твой должник, первая приятная вещь за два дня». Что-то многовато должников появилось за один вечер. Снисходительно улыбнулся Алексей. «Смотри, как бы не забыл потом». «Не забуду, слово даю!» — потряс кулаком Илья и вновь понизил голос. «Одному тебе скажу, лёха Я жду перевода в колонию поселения. Рогов, зам по охране, сообщил по секрету, что уже есть решение». Готовься, мол, неделя от силы другая и на этап. Между прочим, это он мне помог прошение написать. И отправил сам, по-тихому, без шума, чтобы. Я потому и отказывался проучить Вася, чтобы не навредить себе. Но этот гнус, ну, сам знаешь кто, видишь, как повернул. Я уж совсем было упал духом. Но раз ты говоришь, что он не договорил, выпрямился во весь рост, расправил плечи и погрозил кому-то. «Ваши не пляшут шакалы, так-то вот!» «Впечатляет!» — одобрительно кивнул Алексей. — А не боишься, что могу слить, Мазалют, твой секрет? Ты ведь его имеешь в виду? Его, кого же больше? Нет, за тебя я спокоен. Если уж ты не позарился, когда он предлагал тебе заменить меня, то чего же опасаться теперь? ну Вот тебе раз. Так ты это знаешь? У тебя что, своя прослушка есть? Прозвучало, как похвала, и Громов довольно просиял. Но это только он считает, что он один такой умный. Но с той поры я зарок дал, что не трону тебя ни при каких обстоятельствах. А они были, поверь. Понял. И вспомнил, да. Значит, это была твоя записка про лесопилку? Никогда бы не подумал, слушай. Сколько ни ломал голову, не мог понять, кому обязан. А я никогда бы не подумал, что ты все равно один туда пойдешь. У тебя же есть крутые хлопцы. Почему ты никому из них ничего не сказал? Зачем мне было кого-то еще втягивать в это дело? Предупрежден, значит, вооружен. Я хорошо подготовился». Поэтому мозоль и не заподозрил подвоха. И, по-моему, зарекся против тебя что-то затевать. Урон-то ты ему нанес знатный, такую шоблу раскидал. Ну что ж, благодарю. Тогда и я хочу предупредить, что в колонии-поселении, куда ты рвешься, режим пострашнее будет, чем в лагере. Там сейчас такой беспредел творят начальники, особенно в нашей области, что зэки просятся обратно в зону, где хоть какой-то порядок есть. Сведения верные. Я слышал об этом». «Но стерплю все, чтобы только не видеть эту довольную рожу и не замораться ни в чем, хотя бы это последнее время». Илья медленно качнул головой и неожиданно тоскливо произнес, «Хочу выйти на свободу чистым и реально завязать, пересчитывать лагеря. Ведь меня ждут мать и отец инвалид, а может быть и жена, кто знает. Сыну-то уже седьмой пошел, а я его только в два года видел, да и то мельком, в перерыве между отсидками». Тут он как бы в оправдание поднял руку. «Не-не, я и не думаю давить на жалость, просто другой раз хочется душу высвободить от хлама. Уговори фельдшера, чтобы пустил меня к Вайсу на пять минут, а? Я скажу и говорю что Иван хочет тебя видеть, но сегодня он еще тяжелый. А завтра приходи, поговоришь. Ну, на нет и суда нет. Приду завтра. Тогда бывай, Леха, бывай». То, что Алексей увидел, войдя в палату на следующий день, шокировало его и надолго запечатлелось в изумленной памяти. У кровати Вайса, стоя на коленях и уткнувшись лицом в ладони, приглушенно рыдал Громов. А Иван, словно маленького ребенка, гладил его по голове и чуть слышно отворил молитву. Два других пациента, конец обессилевшие доходяги, стояли на коленях в своих койках и также что-то бормотали. Остальные семеро безучастно взирали на происходящее. Этим, кажется, было все равно. Они не понимали таинства покаяния, они уже ничего не понимали. «Ну и дела». Гром и... да нет, не может того быть. Все, что только мог допустить Алексей. Ошеломленный с раскрытым ртом, он так и не успел озвучить приветствие и с минуту стоял не в силах осмыслить увиденное. Наконец осмыслил, и вот уже хорошо знакомое чувство благоговения поднимается в душе, а в памяти тотчас возникает момент его собственного покаяния. Это пугает больше всего, и закусив губу, он мотает головой, пытаясь стряхнуть это наваждение. Даже зажмурился, чтобы избавиться и от памяти, и от сентиментального чувства, не помогло. Открыв глаза, увидел тех же молящихся, они оставались на своих местах, и так же, как те семеро, не обращали на него никакого внимания. Он попятился в коридор, не оглядываясь, бросился бежать мимо удивленного ляха и лишь отрешенно махнул рукой в ответ на его немой вопрос. Странно, но спустя каких-то несколько минут Алексей уже с насмешкой оценивал эту так разжалобившую его сцену покаяния вора-рецидивиста, предрекая ее участникам всем неминуемое разочарование. И самое скорое, конечно, грому а уже по касательной ответкой Ивану. Ясно же, что поддался Илья минутной слабости, как это когда-то было с самим Алексеем. Но вот как рискнет он объяснить корешам причину предательства их идеалов? А они у них есть. Воровская честь и проповедь Евангелия несовместимы. Хотя и тут, и там речь о свободе, братстве. Но речь-то одна, понятия, о, понятия такие разные. Уж то, что, а эту разницу Алексей познал и ощутил сполна. Интересно будет увидеть, как поведет себя Гром, случись ему встретить со своими братками вайсада да еще и в прилюдном месте». С злорадства улыбается он, предвидя замешательство новоиспеченного верующего в данной ситуации. Те ведь не пройдут мимо, не отправив похабщины по адресу Ивана. И вроде как ставит себя на его место. Проще всего, конечно, сделать вид, что не заметил, и в сторонку. Ничего другого братки не поймут. Да и какой идиот станет оказывать уважение или даже любовь к ближнему, как это велит Евангелие? А то, дескать, Христос тебя не заметит. Это на словах все так красиво, а в жизни примени, попробуй. Как же в том стихе написано, напрягает он память, но тщетно, и в раздражении нет, не вспомню. Да оно мне надо, пусть теперь сами разбираются. Через два дня совсем небольшую колонну зэков выстроили на этап в колонию поселения. Был среди них и Илья, стоявший во втором ряду, Возвышался он над всеми и был заметен тем, что в явном беспокойстве крутил головой, выглядывая кого-то. И вот, словно отвечая на сомнения Блинова, раздвинул впереди стоявших этапников и, не обращая внимания на окрики конвоиров, шагнул навстречу появившимся среди провожающих Ивану Вайсу. Тот так и был еще с повязкой на голове. С минуту они стояли, склонившись в молитве, потом обнялись, и Илья вернулся в свой ряд. трудно сказать чего больше было в реакции остальных зэков и конвоиров на этот поступок восхищение или осуждение но что равнодушных не было это точно видел это и алексей и с щемящей тоской отозвался в душе тот мужественный шаг двух теперь уже близких ему людей и где то в глубине ее шельнулось слабое признание что он завидует им обоим да много воды утекло с той поры Не сказать, чтобы сильно он сдружился с Вайсом, и, хотя встречались часто, в отношениях между ними сохранялась некая дистанция. Алексей всячески старался держать ее, а Иван не досаждал ему никакими расспросами. Уверенный в силе Божьего Духа, он ни разу не нарушил своего обещания не упоминать о Христе первым и при каждой встрече терпеливо выжидал, когда его новый друг сам обратится с такой просьбой или вопросом, что обязательно и происходило в итоге. Правда, пока лишь для того, чтобы, выслушав объяснение того или иного вопроса, Алексей отметился парой другой разоблачительных реплик, которые явно готовил заранее. Это прекрасно понимал Вайс и не торопился ставить на место новоявленного критика Библии, а подталкивал его к размышлению. Так и налаживались их отношения и наладились бы, если бы не эта радостная весть, которую принес Иван, весть, которую ему открыл сам Господь Иисус. Алексей тогда обсмеял его, и не покровительственно, не снисходительно, как всегда это делал, когда Вайс говорил ему о Боге, а досадливо, даже злобно, настолько неуклюжей показалась попытка верующего расположить его к себе. Вообще реакция Алексея на упоминание о Боге во многом зависела от его настроения. Мог сочувственно повздыхать, но не более того, а мог и принять в штыки. На этот раз, будучи в скверном расположении духа, расценил предсказание Вайса не больше ни меньше, как издевательство над здравым смыслом. Ну и виноватил в этом себя. Зачем, дескать, открывался Ивану о самом потаённом своём? Как-то так уж случилось, что внеоткуда на хлынувшем порыве взял, да и рассказал другу о своей неизбывной печали, обо всём поведал. И как Риту сыном потерял из-за другой женщины. И чем в итоге обернулась измена. То есть не скрыл обстоятельств, при каких потом пришлось расстаться и с новой женой. И о ненадолго вспыхнувшем своем покаянии поведал, и столь же быстро угасший вере. Правда, тут же пожалел об этом, потому что Иван, высказав искреннее участие, пообещал непрестанно за него молиться, пообещал, несмотря ни на протест, ни на запрет, ни даже на угрозу прервать дружбу. Больше того... Спустя какое-то время принес Алексею искусно оформленную, расписанную красивой позолотой, свирель. Дескать, вот выйдешь, отыщешь сын это и будет подарок ему. А я еще усерднее буду молиться за вашу встречу. Это, мол, все, чем могу тебе отплатить за то, что ты не оставил меня в том буераке. Ну, а где взял, у кого, не стал говорить. Мало ли, в лагере умельцев. Это потом узнал Алексей, что сам Вайс и был этим умельцем. И вот нативом Домолился. Да Именно так отреагировал Алексей. Домолился-таки «Да ты, Ваня, до маразма. Выдавил мрачно. Твое стремление выдать желаемое за действительное с каждым разом становится все глупее. Какой ответ от Бога? Что за бред? Я ведь читал Библию и помню еще, что никто и никогда его не видел. Да ты и сам все время толмишь об этом. Ну и как же это получается, что видеть значит не видел, а разговаривал, ответы слышал. Понимаю, что хочешь угодить мне за ту помощь, что я тебе оказал. Но я в таких услугах не нуждаюсь. Помог, да и помог, и остаюсь твоим другом, и готов защищать тебя от всяких ублюдков. Только не надо пользоваться этим и вешать мне лапшу на уши, а то ответ он получил от Бога. Ты ведь хорошо знаешь, какую шутку Господь сыграл со мной. Вот это был ответ, так ответ, настоящий, по делам, на всю оставшуюся жизнь. А все в ней, в оставшейся, уже так себе мелочи. Выговорился и только тогда повернулся к Вайсу и увидел на его лице что-то похожее на растерянность. Иван явно не ожидал такой реакции в ответ на добрую весть. По сути, это прозвучало обвинением в лицемерии. «Почему ты решил, что я делаю это из желания угодить тебе?» — спросил в недоумении. «Помочь тебе обрести в душе покой?» «Да, хочу». «И если это означает угодить, хорошо, я согласен». Апостол Павел так и писал... Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Римлянам 15.2. Во благо, понимаешь? Не как лесть или подхалимство, а к назиданию. А что до подхалимства, то на это в Библии есть четкий посыл. Не угождай лицу великому, по правде суди ближнего твоего. Левит 19.15. Что я и пытаюсь делать по силам моим. потому что Господь для того и вверил благовестие верующим в Него, чтобы мы угождали не людям, но Богу, испытывающему сердца наши». 1 Фессалоникийцам 2.4 «Я остаюсь благодарен Тебе сейчас», — продолжал Иван, «и за то, что Ты спас меня от расправы, не перестаю благодарить Бога, потому что это Он послал Тебя, и в тот момент Ты исполнил Его волю, с чем, кстати сказать, Ты тогда соглашался, помнишь? Он еще что-то говорил, но Алексей уже не слушал. С каждым словом Вайса в нем росло беспричинное озлобление, которое, конечно же, крылось в подспудном понимании его правоты, а оттого и раздражало еще больше. «Я все помню, Ваня», — сказал, едва сдерживаясь, чтобы не заругаться. «Но я и тогда сразу сказал, что это было спасением для тебя, заботой Бога о тебе, а я только погодившийся инструмент в его руках. На моем месте мог быть кто угодно другой». Но я был на тот момент ближе к месту события, поэтому он мною и воспользовался. Но я же и предупредил тебя тогда, что для меня обратной дороги к Богу нет. Не до Бога мне. А теперь и не до тебя уж, извини. Тошно уже от твоих нравоучений. Поэтому прошу, откачнись от меня, сделай милость. И чуть поколебавшись, жестко добавил. И вот тебе мой совет. Не лезь в душу никому со своим Богом. Не морочь зэкам голову. Это будет лучше для тебя же. Потом, вроде как, смилостивившись, закончил более дружелюбно. — Но если нужен буду, зови, и приду. Закончил и тут же осознал, что вряд ли когда тот обратиться к нему за помощью после таких слов. Тем более удивился, когда услышал спокойное — позову лёша если придется. Только сдается мне, что первым позовешь ты меня. Как хочешь, расценивай, но и это тоже открылось мне в молитве к Господу. С этими словами Иван повернулся и ушел в свой барак. Ну — Ну-ну, поживем, увидим. пробормотал вслед Алексей. Он испытывал одновременная неловкость от своей грубости и чувство облегчения, что не придется больше бередить душу россказнями о Боге. Ни к чему ему напоминания эти. Вот если бы только... И не фразу, ставшую для него чуть ли не истиной. Махнул рукой в невесть, откуда взявшуюся беспросветной тоске. «Эх ты, судьба злодейка, жизнь копейка! Если бы, если бы...» Ах, сколько раз именно этим упреком он старался оправдать все, что с ним случилось. Это ведь намного легче, чем признать собственную вину и корить самого себя. После этого разговора он старательно избегал встречи с Вайсом. Так оно было проще не вспоминать ни о Рите, ни о существовании сына, что выходило само собой при общении с верующим другом. Даже обязательно выходило. Да и о Боге слышать не хотелось, чего уж там. Всем существом своим он чувствовал, как с каждым днем становится все более враждебным к одному лишь упоминанию Христа. И когда все же случилось очутиться рядом с Иваном в очереди на прививку в санчасти Уляха, не нашел ничего лучшего, как сиронизировать, что, мол, не сбывается что-то Божье предсказание. Знать не торопится Бог исполнять обещанное. Если прошел уже месяц, а ничего подобного не произошло и не предвидится. Всяко бывает, Леша. улыбнулся вайс в ответ будто и не заметил того тона с каким был задан вопрос нам не дано знать сроков предусмотренных богом это известно только ему ну не будем же мы устанавливать их для него главное ждать и надеяться а в том что это случится не должно быть никакого сомнения вот вот усмехнулся алексей это конечно главное да а что дождешься или нет так это неважно ну брат у тебя все в одной паре «Без перемен. В любом случае, Бог, у тебя выигрыше Получится что-то, Бог усмотрел, не получится ничего. Опять же, так ему угодно было, чтобы потом, мол, усмотреть и, может быть, к добру привести. В общем, и так хорошо, и эдак неплохо. Так время и пройдет. А уж там, как говорил мудрый насредин, либо и шаг сдохнет, либо шах умрет. Так нет?» — спросил насмешливо и сам же ответил, лишив вайса этой возможности. «Именно так». Тут его очень даже вовремя позвали в кабинет фельдшера, и за прошедшие с тех пор месяц они больше не разговаривали, а чрезвычайные события в стране и тяжелое положение в системе лагерей мало-помалу и вовсе отдалили друг от друга. В борьбе за выживание эти события вытравляли из людей, отнюдь не только зэков, и так-то имевшиеся в малых дозах нормальные человеческие чувства. Доброту, отзывчивость, любовь к ближнему. Взамен же... Все большую ценность приобретали качества характера, ранее считавшиеся постыдными. Наглость, изворотливость, подлость. Это отразилось и в моментально появившихся поговорках. Наглость – второе счастье. Обдури ближнего, не забудь о дальнем, чтобы он не приблизился и не надул тебя. Вот и алексей уже стало совсем не до забот о бывшем друге. Забыло все само собой, и лишь мечта о свободе как-то поддерживала его стремление выжить. но в той мечте уже не было места ни для Риты, ни для сынишки, ни даже для родителей, ни для кого не было. Сгорел Алексей, выхолостился напрочь, обнищал душой без духовной поддержки друга, только признаться в этом не мог. И вот эта встреча с сыном. Почти через полгода после того, как озвучил ее Вайс, и не так, чтобы сразу, чтобы еще там в распадке вспомнил Алексей об этом его предсказании, а лишь сейчас — терзаясь от бессилия что-то изменить. Тут же следом и другая мысль торкнулась, вспомнившаяся вдруг фамилией нынешнего отца Глеба, Мартин Зайлер. Он сказал, что был на свидании с другом. А кто это может быть, как не Вайс? Немцев в лагере больше нет, и к тому же он Христа упоминал, значит, баптист. И Васька сказал, что начальник дал ему свидание. Да-да, Иван все может прояснить. Это открытие так ошеломило». что он едва не спрыгнул со шконки на пол. Да он же в ШИЗО вспомнил последнюю секунду и, закусив губу, застонал от досады. Заработать изолятор можно в любой момент, стоит лишь попасть под горячую руку начальника. Ах, да как же не вовремя ты, Ваня, схлопотал себе эту забаву. Ничего, ничего, завтра заставлю Ваську вытащить тебя. И он вытащит, чего бы это ему не стоило. Шибко ему нужен сейчас. Алексей грустно улыбнулся. А мне сейчас нужен Вайс. Вот и выходит, что первым позову его я. Прав он оказался. Не он имеет нужду во мне, а я в нем. А уж какую истину он мне откроет на этот раз, такую и приму. Вдруг, да этот Мартин вовсе и не мушрит. Боже, да как же хорошо бы это было. Впрочем, что это мне даст? Нет-нет, не буду загадывать. Только бы дождаться утра. Только бы с бубы ничего не случилось. Только бы, только бы. С таким желанием и уснул. Глава третья Бубнов объявился за час до подъема и, с трудом растолкав компаньона, так они в шутку называли друг друга с некоторых пор, склонился к самому его лицу. «Ну ты и дрыхнешь, братан!» — укорил в и поторопил, оглядываясь по сторонам. «Вставай быстро и бегом из барака! Я там подожду!» В следующий миг Алексей был на ногах и придержал его за руку. «Погоди, Вася, у меня к тебе дело!» шепнул так же тихо. «Вайса надо вытащить. Во как нужен, позарез». «Уже?» — осклабился Буба и, присвистнув, повертел пальцами в воздухе. «Постой, чего уже?» — не понял Алексей. «Уже вытащил? Да ты шевелись, шевелись, торопись проститься, пока его на работу не выгнали. Да тут он, тут, у барака ждет». «Вася!» — просиял Блинов. «Чего ж ты резину тянул? Сейчас я мигом». «Неблагодарный все же народ пошел!» — снисходительно ухмыльнулся Бубнов. «Ему друга на блюдечке, считай, преподнес, а я же и резину тяну. Ты, главное, не забудь, что к обеду нас здесь не должно быть, и это, слышь...» Но Алексея уже как ветром сдуло. Он, стремглав, выскочил из барака, крутнулся на месте и поспешил к ожидавшему его Вайсу. Но в последний момент замедлился. Вопрос, готовый сорваться с языка, буквально застрял в глотке. Жгучим стыдом высветилась в памяти та его отповедь Ивану в ответ на радостное известие о сыне. Домолился таки ты, Ваня, до маразма. — лёша ты как, в порядке? — увидев его замешательство, участливо, будто и не было между ними никакой размолвки, спросил Иван и шагнул навстречу. — Видишь, хоть напоследок удалось встретиться. И это славно. — Благодарю. Бубнов хлопотал за меня по твоей просьбе, как он сказал. — Вы уже сегодня оба будете на воле. И, надеюсь, расстанемся с тобой, если не братьями во Христе, то хорошими друзьями. Но у тебя что-то случилось, говори. И Алексей отошел душой, оттаял. Понял, что не держит Иван на него обиды. Случилось, Ваня. Я чем-то могу помочь? Еще не знаю. Но случилось как раз то, о чем ты предупреждал, и что тогда так взбесило меня. Ты... Мгновенно ухватил посыл Иван и даже затаил дыхание. «Неужели?» «Ты встретил сыночка?» «Да». «Значит, это он был с Мартином. У меня на свидании». Приложив руки к груди, прошептал Иван, и голос его задрожал от умиления. «Сбылось! Господи, слава тебе! Как же я сразу не догадался! Но за отведенные нам жалкие минутки мы так спешили обменяться новостями духовной жизни, что на расспросы о мальчике просто не было времени». Мартин только и сказал, что он с ним. «Ну, с ним, да и с ним», — подумал, может быть, внук, а это он. «Ах ты, Господи, где ж ты увидел его, как узнал?» Глеб — копия своей матери. Алексей пытался справиться с еще большим, чем у Вайса, волнением, поэтому говорил отрывистыми фразами, даже голос ее. Я их встретил в распадке у поселка. У них заглохла машина, помог завести. «Ваня, скажи...» Судорожно сглотнув, он на миг перевел дух и будто в ожидании приговора подался вперед всем корпусом. «Этот Мартин. Он ему за отца? Он муж Риты?» «А вот ты о чем!» — улыбнулся Вайс и покачал головой. «Успокойся, Леша. Христиане многоженство не исповедуют, а Мартин — божий служитель, миссионер. У него большая дружная семья в девять душ, то есть жена и восемь детей. Это не считая внуков. А уж сколько их!» Алексей не дал договорить, сделал неловкое движение, чтобы обнять Ивана, но тот же прежний укор остановил его. Он отстранился и, явно преодолевая себя, свое собственное сопротивление прошептал почти беззвучно «Слава Богу!» И следом увереннее и громче «Слава Господу Иисусу!» «Воистину слава!» — коротко откликнулся Вайс. «Ваня, ты снял с моей души камень. Благодарю тебя за все!» «Главное, за твое ангельское терпение ко мне, идиоту». «Ну, не возводи на себя напрасленно», — улыбнулся Вайс. «Это самооценка, Ваня. А ты этой вестью только вернул меня к жизни. Не я, Леша, а Господь по любви своей ворачивает тебя на путь истины Или все еще сомневаешься в его благодати? Нет, уже нет. Но пока трудно даже в мыслях допустить, что можно меня помиловать». Это после всех-то моих высказываний, после всего, что я натворил. И тем не менее это так. Прощает и милует. Об этом говорит и апостол Павел. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Ефесянам 2.4.5 Ты уже спасен, лёша и подумай. «Повстречав сына, нужно ли ждать еще каких-то доказательств, чтобы поверить в это?» «Нет», – твердо сказал Алексей, – «все уже доказано и более чем наглядно. Тогда торопись с ответом на его благодать». «Я понял, Ваня, но мне нужно время, чтобы все переосмыслить, только бы не потеряться снова. Теперь, чтобы не произошло, буду просить Бога о встрече с ними». Этот Мартин сказал, что приехал с бабушкой Глеба и оставил ее где-то под омском «Точно именно там». — подтвердил Иван. — И это упрощает дело. Тебе нужно будет поехать в Азово, это в большинстве своем немецкое село находится недалеко от Омска, найти церковь с баптистами, а они уже по фамилии определенно подскажут, где искать мать твоей Риты. — Да, но я не успеваю, — не сильно зарядился оптимизмом Алексей. — Они уже завтра вместе с бабушкой вернутся в Германию самолетом. Что делать? Не падать духом? «Если не захватишь их, все равно получишь адрес Риты, а там уже как сердце подскажет, что написать и как написать». «Слушай сюда, лёша Бог ничего не делает наполовину. И если уж Он явил тебе Глеба, значит, недалек тот час, когда встретишься с Ритой». «Одно могу сказать с уверенностью. Будешь просить Бога, найдешь их». «Вот запасной вариант на тот случай, если не сможешь заехать в Азово. У меня есть адрес Мартина в Германии». И если сейчас не сильно меня задержишь, пойду, быстро черкну ему пару строк. А если не встретимся до вашего отбытия, то оставлю письмо у Игоря. Возьмешь его там, допишешь на конверте свой адрес и с воли отправишь по назначению. Останется ждать ответа, а он не замедлен прийти. Я верю, что придет. А ты? Я теперь всему верю, что утверждаешь ты, — улыбнулся Алексей. Это тоже Бог открыл. Можно и так сказать. «Кстати, не забудь подарить сыну ту свирель. Надеюсь, ты ее не потерял?» «Уже подарил!» Счастливо заулыбался тот. Сразу, как увидел его, так и вспомнил о ней. Голос его дрогнул. «Это спасло меня, Ваня. Если бы не полез за ней в балетку, не увидел бы подброшенную мне травку. Чуешь, что могло произойти? Тогда бы точно уже не разговаривал сейчас с тобой». «Вот оно как!» «Стало быть, еще и в этом смысле не зря я над ней трудился». покачал головой Вайс, и тут же упредил вопрос. Ничего не поделаешь, сотворить свирель — это моя слабость. Или хобби, как теперь модно говорить. А сразу не сказал, потому что ты ведь мог и не принять. Не всегда можно было угадать твое настроение. Ты столько раз говорил, что ты мой должник, Ваня. В каком же долгу тогда я перед тобой? Взволнованно прошептал Алексей. — Пусть Господь воздаст тебе за все. — Аминь, — заключил Вайс. Ты еще что-то хотел сказать? Только один вопрос еще, Ваня. Что-нибудь об Илье Громове слышал? Слышал. Он уже с воли письмо прислал. Дождались его и мать с отцом, и жена с сыном. Все вместе уходят в церковь к баптистам. Кстати, тебе большой привет. Благодарю. Если честно, переживал я за него. А верующие, значит, приняли, не побоялись прошлых заслуг Ильи. Он примирился с Богом. Вот Христос его и принял. потому что он печется о заблудших душах. Мы же только что говорили с тобой о его благодати. — Ну, в моем случае все намного сложнее, — грустно покачал головой Алексей. — Мне-то придется возвращаться туда, куда Илья пришел впервые, туда, где я столько наворотил, что... Да я уже рассказывал, что не с одним тобой, как с верующим, подло обошелся. Пусть не нарочно, но так уж вышло. — Ну, ладно ты, — Ты свой человек, и тут я хоть вижу, что ты простил тот жлобский мой выпад, но они-то... Неужели они не станут держать зла? Ведь я попросту подставил их, и это давит на меня и не отпускает. И как ни пытаюсь, не могу найти себе даже мало-мальски вменяемого оправдания. В этом и есть твоя беда, Леша. Подчеркиваю, не вина, а беда, потому что пытаешься оправдаться своими силами, а не предоставишь сделать это Богу. И это при том, что только Он может оправдать примирившегося с Ним. Смотри, как будто нас умел в виду апостол, когда говорил, не воры, не лихаимцы, не грабители царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6, 10, 11. и в другой раз о том же. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» — Римлянам 5, 8, 10. «Если Бог к любовью Своей оправдывает таких людей», Не это ли же самое остается делать и верующим в Него? Это, к слову, о твоем сомнении насчет друзей, которые были тебе братьями во Христе, и, кстати, я считаю, что таковыми и остались. Судя по твоему рассказу, эти люди настоящие христиане, и уродовать себя низким чувством злобы или мести не будут. Они не подсобное орудие лукавого, чтобы злом умножать тьму в мире. Они знают, сколько обид, насмешек и мук претерпел тот, кто всем прощал и на зло отвечал любовью. Той жертвенной любовью на кресте он спас всех, в том числе и их самих, а в том числе и нас с тобой, Леша. Вот ты делай выводы. А я пошел. Вон уже зашевелился лагерь. Да, это подъем. Благодарю, Ваня. Теперь все. Прощавай. Всех благ вам с Бубновым. И не забудь о письме, если не успею вернуться. Не забуду. И тебе всего доброго. Сразу после развода, получив справку об освобождении и заработанные деньги, свободный теперь уже гражданин Блинов присоединился наконец-то к ожидавшему в бараке Бубнов. Там оба переоделись в припасенные для воли джинсовые костюмы, а за воротами их ждал Федор Сутягин, бывший зэк, после освобождения оставшийся работать в хлебопекарне местного поселка. Некуда было ему податься, да и незачем. Как он сам пояснял, никола у меня, ни двора, ни души близкой, один как перст, да и все равно посадят не за одно, так за другое, так хоть сразу, без всяких этапов, на знакомую шконку. В такой для него перспективе мало кто сомневался, ни для кого, ни для зэков, ни для администрации, не было секретом, что он был доверенным лицом Бубнова на воле, и через него, ну и, конечно, через прикормленных вертухаев, в основном хачи из Кавказа, в зону шел подогрев для Васьки. И не только для него, разумеется. Понятно и то, что он был по-своему предан Бубе, называл не иначе, как шеф, и в случае ареста ни за какие коврижки не засветил бы его. Почему? Да потому что вышло бы себе дороже. В доле ведь, как ни крути, были не только рядовые вертухаи. И потом, лишь благодаря Бубе, вел Федька более или менее сносный и даже завидный для контингента поселка Менты со всего района, их семьи, а также зэки ближайшей колонии-поселения – образ жизни, то есть имел вполне еще пригодные жигули и выходные дни чаще проводил не в поселке, а в Сыктывкаре, до которого было около 200 км. Случались такие дни среди недели, когда в ввиду производственной необходимости, читай прибытие подогрева, Сутягин спешно покидал работу и мчался на жигуленке либо в другой поселок, либо в Сыктывкаре. Галочка в рабочем табеле проставлялась в обмен на доставленную пол-литру «Сами знаете чего». Вот этот самый Федор с сияющей улыбкой и встретил счастливцев и радушно, с явно выраженным подобострастием, пригласил их в натертые политурой до блеска и оттого сверкающие на солнце «Жигули», показушно поставленное им, скорее всего, с подачи самого Бубы, перед штабом администрации, двухэтажным зданием, фасадом, обращенным на волю, а тыльной стороной, созерцающей мрачную территорию зоны. Пограничный пост, так сказать, шлагбаум, разделяющий жизнь зэков на до и после. Васька перед тем, как сесть в машину, не менее демонстративно повернулся к зданию и небрежно помахал в прощальном приветствии всем сотрудникам штаба, следившим за его отбытием. Что они в тот момент прилипли к окнам, он не сомневался, а потому и рисовался на прощание чуть дольше, чем надо бы. Любил Буба эффектные сцены, что уж тут говорить. Уже взявшись за дверцу, он сказал Федору на заднее сиденье. «Садись здесь со мной». «Да это!» — заикнулся было Федька. «Машину Леха поведет. А ты расскажешь мне, что почем». «А, ну, Леха так Леха, мне-то что?» С готовностью кивнул Сутягин и юркнул машину. «Куда сначала, шеф?» «А то ты не знаешь. Поехали где бабки». «Понял? Давай, парень, рули прямо и это, посматривая в зеркало, не пристроился ли кто сзади». — Пусть сделано, — дурашливо вскинул руку Алексей, и, едва сдерживая рвущееся наружу радостное волнение, зарулил. Хотелось петь, кричать, плясать, рассказывать хоть тому же Сутягину о столь долгожданной свободе. Но вместо этого пришлось невыносимо долго, медленно и нудно для души петлять, опять же для конспирации, по напрочь разбитым дорогам поселка, на другой его конец, пока не остановились у одного частного дома за хлебопекарней. «Тута мои апартаменты, прошу!» Гордо вытянул руку Федор и чуть суетливо «А это Алексей с нами?» «Нет, побудь здесь, лёша коротко бросил Васька в заметном волнении. «Надо будет позову». «Ну и посматриваю, если что, да?» И поспешил в дом за Федором. В эти хоть и долгие, но пока еще считанные минуты ожидания Алексей прямо-таки дрожал от нетерпения. Прошло, пожалуй, чуть больше полчаса, а ему казалось, что оба пропали насовсем. Ах, как хотелось побыстрее покинуть этот опостылевший край, опостылевший до того, что в душе, наряду с ликованием, росло недовольство на Ваську за кажущуюся столь длительной задержку. Чтобы хоть как-то скоротать время, вышел из машины, открыл багажник и, приподняв коврик, убедился в наличии запаски. Там же обнаружил укрытый чистыми тряпками небольшой черный дипломат с отливающим золотом кодовым замком посредине и, почувствовав неловкость, быстро вернул вернулся на место. еще раз обошел машину, поднял капот и облегченно выдохнул, увидев, наконец, Бубу в дверях дома. Сразу стало понятным столь длительное их отсутствие. С широкой улыбкой на лице он энергично потряс оттопыренным большим пальцем и шагнул к машине точно с таким же модным черным дипломатом, что и в багажнике, и с сумкой через плечо. Федор семенил позади с двумя большими канистрами бензина и казался не менее довольным, чем шеф. «Похоже, все срослось бабками». Теперь уже удовлетворенно хмыкнул про себя Блинов. «В чем-в чем, о финансах Васька Дока. Все до мелочи на учете. Но на кой ляд Федька тащит эти канистры? Бензин, что ли? Вышел, чтобы помочь. Зачем? Нам же бака за глаза хватит. Запас карман не тянет», — отмахнулся тот. «Ты в город не ездишь, вот и не знаешь, какая там напряженка с бензином. На трассе нигде не заправишься, а ждать у бензоколонок с моря погоды я не хочу». Увидишь, какие там очереди, тогда и поймешь. Ну, смотри сам. Пожал плечами Алексей и вернулся за руль. Твоя машина, мне-то что? Да все пучком. Плюхнулся Буба рядом с ним. Федя дело туго знает. И указал напарнику на заднее сиденье. Теперь, Федя, будешь один на Камчатке. Хочешь, спи, а хочешь, пой. И развернулся к нему, будто вспомнил что-то. Ну-ка скажи, вот прямо при Лехе, доволен расчетом? — Не обидел тебя Буба? — Шеф! — укоризненно протянул улыбающийся сутяги На чем ты? Да я! Лады, лады! — слышал, Блинов. — И ты в накладе не останешься, будь уверен. — Да кто бы сомневался! — подыграл Алексеев федкиному укору. Душевное состояние Бубнова соответствовало его собственному, и он не слишком осуждал его за столь покровительственный тон. — Ну, не дать, не взять, кормилица благодетель. — Значит, полный ажур? — оглядел обоих Буба. — Тогда давай, Федя, по пять грамм на каждый зуб, доставай там в сумки огненную воду и все сопутствующее. — Может, тебе лучше децила? — показал на сумку Федор. — Тут все наготове. Не — Не-не, пока терпимо, только легонько подрумянимся. — Леша нельзя, знаю, зато ты со мной отметишь наше полное безоговорочное освобождение. И предупредил. — Ты мне только на донышко плесни, для запаха. А дури у меня и без этого пойла хватит на семерых. — Дури... Торкнулась в голову Алексея, ведь я успел уже и забыть о своей травке. Вот что значит радость бытия. Зато вчера чуть не умер от страха. Дела. Между тем Сутягин налил в граненый стакан какой-то мутной жидкости и подал Бубе вместе с корочкой хлеба и соленым огурчиком. Ну, прощай, зона, да здравствует свобода! С пафосом выкликнул тот и, осмотрев содержимое стакана на свет, выпил и долго тряс головой, морщился и отдувался. Ну и гадость! И как только коммунисты ее проклятую пьют! — Они не пьют, — хихикнул Федор, — они за воротник закладывают. А если бы увидели, как ты морщишься, тут же и завязали бы. — А что, на травку бы перешли? — хитро прищурился Васька. — Про них не знаю. А мне ты охотку отбил, это точно. у да ты прям неженка. — На, вот держи посуду и покажи, как надо пить. — Смотри, Леха, такое священодейство нечасто увидишь. Сутягин не заставил долго себя уговаривать, налил чуть ли не полный стакан и, перекрестив его щепотью правой руки, пробормотал «Выйди, нечистый дух, останься чистый спирт». Затем, коротко выдохнув, залпом осушил его, с невозмутимым видом перевернул стакан и поцеловал донышко. И только потом понюхал корочку. «Да ты просто профи!» – изумился Алексей, проследив за ним и расхохотался «Однако незаметно, что тебе так-то уши отбило охотку. Он как смачно причастился». Федор с довольной улыбкой развел руками, дескать, для вас же старался. «Крестил-то зачем?» – ухмыляется Васька. «Верующим, что ли, заделался?» «А все мы верующие, когда приспичит!» – отмахнулся Сутягин. «Это я один раз еще в детстве увидел, что мужики так делали, и больно уж понравилось. Потом в привычку вошло». «Да, верующий, верующий, не оправдывайся!» – весело продолжал подначивать его Буба. «И заметь, ничего в этом плохого нет, только хорошее». Вообще человек должен во что-то верить, ведь это никогда не мешало ему. Наоборот, вот я верил, что освобожусь, да? И освободился, вот тебе результат веры. Тут он вспомнил что-то и зорко огляделся. — Федь, а Федь, а мозоль-то струхнул, не подослал своих казачков. — Вроде нет, шеф, — откликнулся тот, — но лучше сплюнь, чтобы не сглазить. — Да нам что с глаз что мозоль, плевали мы на все, — громко рассмеялся Буба и гнусаво пропел — — Нам не страшен серый волк, серый волк. А вот с этим, — любовно огладил дипломат, — не страшна никакая милиция. Фартовая житуха только начинается, други мои сердешные. Эх, как вспомню, так вздрогну! И затянул полголоса. Бывали дни веселые, по сорок дней не ел. Не то, что было нечего, а просто не хотел. Нет, лучше вот эту нашу родимую на все века. И замурлыкал Мурку. столь чудовищно перебирая незамысловатый блатной мотивчик, что Алексей еле удержался, чтобы не рассмеяться, но не смог не удивиться. Знатно, однако, медведь потрудился в детстве над твоими ушами, хоть ты и шулер. Несмотря на это, его бодрое настроение передалось и спутникам. Федор то голосом, то веселым свистом тщетно пытался подладиться в такт солисту. Алексей же, слушая обоих, благодушно улыбался. но «Ну, все», — недопев, оборвал арию певец. «Теперь давай, Лёша, алюр три креста. Гони во весь опор. Дорогу-то, думаю, изучил уже вдоль и поперёк, а? Не заблудимся», — заверил Алексей. «Ты гони по старой», — не удержался от совета Сутягин, — «мимо фермы. Пусть тряска, но короче и быстрее». «Тоже так, думаю», — согласился Алексей. Ему захотелось ещё раз постоять на том месте, где вчера повстречался с сыном, но и только что мелькнувшая мысль уже не оставляла, дескать, «чего той травки пропадать, если вон там уже Федьке сгодится?» Это ж какие деньги выручит мужик? Поэтому, чуть не доезжая до распадка и углядев за камышом и осокой знакомый Ерник, съехал на обочину и заглушил мотор. — Че, приспичило? — укмыльнулся Васька. — Ну, дуй вон в камыши, как раз для тебя погодились. Давай только быстрее, что-то не спешим мы расстаться с зоны Я вас дольше ждал, — шутливо огрызнулся Блинов, — я мигом. Узелок был на месте. Карликовая березка, Ерник — расстелившаяся по болоту своими тоненькими бурыми веточками, надежно сохранила то, что могло обернуться Алексею как минимум новым сроком. Во всяком случае, аннулированием решения о Будо это уж точно. Сунув узелок в карман куртки, он тут же вернулся в машину. «Ты вроде что-то там прятал, а, Алеша?» – полюбопытствовал Буба. «Для кого, если не секрет?» «Не, если что-то лично можешь не говорить, не спрятал». «А забрал припрятанное», — уточнил Алексей и упредил дальнейшее любопытство. «Сейчас спустимся в распадок, там и покажу, и расскажу. Это чтобы лучше дошло до вас, почему там, а не здесь». И тронул машину с места. «Ну, давай, кажи, что имеешь», — нетерпеливо побарабанил по панели Васька, когда съехали вниз. «Поглядим, стоит ли оно того, чтобы терять на это время». «Неужели клад? Слушай!» Просунул голову Сутягин и подмигнул. «Черт, делить поровну!» «Делите!» — положил Алексей узелок на панель. — Разворачивай, Вася, да смелее не взорвется. Но и Васька, и Федор уже застыли от изумления. У них, что называется, отвисла челюсть. Боба, кажется, даже потерял дар речи. Да и не мудрено, если учесть, какой дурманящий аромат заполонил кабину. — Дурь! — выдохнул, наконец, Васька и переглянулся с Федором. «Высшая — Высшая! Она целый оковалок! — подтвердил тот, жадно сглотнув. — Я ж говорил, клад! — и оба опять воздрились на Алексея. Это то, что Котов с Клюевым вчера искали у меня в балетке. Пояснил он, отвечая на их мой вопрос, и достал из-под низу два пакетика. эти Вот это номер. Это же тебе, считай, труба бы полная была. Как же ты обнаружил, кто подбросил? Наперебой вопрошали Буба с Федором. Кто подбросил? Скорее всего, Котов. Он все около меня там ошивался, но утверждать не могу, не знаю. Зато знаю точно, кто не дал захлопнуться капкану. Кто уберег от нового срока? Кто? Разом выдохнули оба. И Алексей как не готовился к краткому пересказу, а не мог сладить с внезапно возникшим волнением. Вновь, как и вчера, при обнаружении наркотика, его охватил тот липкий страх. И вновь, как и тогда, ощутил ужас уготованной ему судьбы и роль, спасительная роль сына в этом эпизоде. Ведь если бы не свирель, не ее поиски, он потер руками грудь и просительно взглянул на Бубнова. Уберите эту гадость дало из глаз моих, если хотите, чтобы рассказал, как все было. Произнес глухо, и после того, как узелок исчез в сумке Федора, пакетики Васька прибрал в свой карман. Продолжил. Вчера я здесь, вот на этом самом месте, встретил своего сыночка. Если бы не он, я не заглянул бы в балетку, где уже лежала травка. Не было нужды, да и не подозревал, что кому-то придет в голову меня так подставить. Ну, вроде бы, кому я нужен? — Это давайте выйдем на минутку, а то тут такой духман, что голова кругом пошла. — Так это, конечно, какой вопрос? — засуетился Буба и, прихватив дипломат, первым выскочил из машины. С другой стороны хлопнул дверцей Сутягин. По-видимому, Алексей смог передать ту яркую картину встречи с сыном и столь к месту возникшую потребность в подарке, потому что и Бубнов, и Сутягин слушали в дыхание и только покачивали головами. Причем Буба все ниже опускал свою, глаза его увлажнились, но на вернувшихся на них слез он не замечал, лишь когда рассказчик смолк, спохватился и утер их рукавом. «Такие вот дела», — грустно подытожил Алексей. «Поэтому не боюсь показаться смешным и сказать, что это Бог послал мне сыночка для моего спасения. Что будет дальше, не знаю, буду искать их». И сам же заторопился. «Дальше рассусоливать не будем, поехали, а то до обеда дальше фермы не выберемся». В молчаливом согласии все трое сели в машину и долго еще в дороге не проронили ни слова. Кажется, история Алексея навела каждого на грустное размышление о собственной судьбе. «Бог-то, конечно, Бог, но и сам не будь плох!» Так, кажется, говорят. Тяжко вздохнув, вслух начал размышлять Бубнов, когда уже и ферма осталась далеко позади. «Про подставу промолчу. Слава Богу, пронесло. Но как же ты теперь найдешь своих?» не здешнего их адреса у тебя, не заграничного. Как? К сожалению, тут и я тебе ничем помочь не могу. В том-то и дело, Вася, что ты уже помог. Я издеваешься, что ли? Нет, вполне серьезно. Ну и каким же это боком? Таким, что вытащил Вайса. А знаешь, кто вчера у Ивана на свиданке был? Подожди, не перебивай. Вот тот самый горе-шофер, который был с моим сыном. И у меня есть адрес, где этот Зайлер оставил бабушку Глеба. Вайс дал мне этот адрес». «И знаешь где это?» «Ну-ну, не тяни!» — нетерпеливо попросил Васька. «По домском. Смекаешь, чему это я?» «Так-так-так», — так, оживился Буба. «Теперь он поехал туда за ней. Не оставлять же ее в России. Хочешь сказать, что если они не успеют уехать, то ты вполне можешь застать их там?» «Да клево бы было. Только застать я их уже не застану, но адрес Риты в Германии узнаю, а это, как говорится, полдела». «Ну, тогда я и правда помог тебе и заранее рад за нас обоих». — Нет, ты смотри-ка, нам же теперь и совсем по пути, а Омска-то до татарской рукой подать. Короче так, сначала обтяпаем твои делишки в Омске, а потом к моей матери, как и обговаривали. — Ну, это заметано. Теперь давай-ка расскажи про свое ночное похождение. Уж больно мне интересно, как ты додумался насчет Ивана, или кто-то уже там надоумил. — Да кто же, как не ты? — искренне удивился Васька. Я от одного твоего вида вчера разжалобился. Вижу, для тебя это серьезнее некуда. Ну и провернул по ходу дела. Но как-то же надо было ухитриться его вытащить. Ловкость рук и никакого мошенничества. Расплылся в улыбке Буба. Видно было, какое удовольствие доставил ему этот эпизод. Я же говорил, что иду к начальничкам. Было дело. Так вот, я им мастер-класс этой ночью давал. Один против пятерых играл. Один против пятерых? восхищенно зацокал языком Сутягин, да, причем в одной майке и их ихними новыми стирами. Поначалу-то, конечно, как показательное выступление было без бабла, то есть, а потом при полном всеобщем согласии пошла игра на, под интерес, но чтобы без обиды на равных, я не зэк, они не вертухаи. За всех их стал играть отрядник, тот, который Вайса упек. Я этого лоха сразу накнокал. и несколько раз сдавал ему партию за партией в Буру. Ну, спецом, сами понимаете. Это чтобы именно его выбрали. А уж когда так и вышло, то дальше дело-то совсем плевое. Опять же для начала пару раз через раз поддайся, вдохнови лоха, дескать, он реально что-то может, и отрывайся по полной. С одним-двумя перерывами на поддавке. Короче, ободрал его до трусов. Потом предложил отыграться, а на кону вместо бабок твой Иван. Намекнул, что если и выиграю, то верну все, если тут же отпустит Вайса. Вот и все. Он сам выпроводил Ивана в санчасть под предлогом обострения травмы. А я вернул честно заработанное. «Вася, ты непревзойденный талант», — качая головой, восхитился Алексей, не спуская, однако, глаз с дороги. «Да что там талант? Гений шулерского искусства!» Лицо Бубнова вдруг стало серьезным. «Нет, Леха, сегодняшнего дня я не тот, ни другой». Перевернулось что-то во мне, когда понял, что сделал доброе дело для совсем мне ненужного человечка. А вот теперь еще ты своей историей разбередил душу, добавил путаницу в мозгах. Вспомнил я то, о чем не забыл, но не хотел вспоминать. Расскажу как-нибудь. А с твоим Вайсом совсем расчувствовался. Веришь, никогда в жизни не испытывал такого. И ведь сделал-то не потому, чтобы очень того хотел. Так откуда эта радость?» И хоть не пощупать ее, не посчитать, не в карман положить, а будто богатство привалило несметное. Потом увидел вдруг как бы со стороны себя и всех этих начальничков, и знаю что пришло в голову? Бубнов криво усмехнулся. Я понял, что если поменять местами нас, зэков, и их, то есть одни вместо лопаты, пилы, кирки дать ружье, а другим, наоборот, все это вместо ружья, то в итоге ничего не изменится. Этой подмены никто даже не заметит, ну, разве что родные, так и они лишь поменяются местами. Во, насколько мы здесь срослись, никто из нас злее и подлее еще вопрос, на который не хочется знать ответ. Во всяком случае, я не хочу знать. Пока не хочу. Голос Васьки осип, он даже выпустил драгоценный дипломат из рук, и теперь они, прижатые к губам, мелко-мелко дрожали. Это походило и на привычную таску наркомана, но еще и выдавало крайнюю его взволнованность, то есть явно усугубляло ее. Мельком взглянув на него, уловил это и Алексей и замялся, не зная, как расценить такое неординарное признание. — О, да ты еще и философ! — обронил полушутливо, не ожидал услышать от тебя что-то подобное. — А я ожидал. Да я обсмеял бы любого, кто сказал бы мне это еще вчера. Любого! А теперь все. Это был мой последний сеанс. Не зарекайся, вась не поверил Алексей. Последний у папа жена, а я говорю, последний, — упрямо повторил тот, потому что кончился шулер и мошенник Васька Буба. И если уж когда уворачиваться в зону, то желательно бы в качестве, ну, хотя бы средненького такого начальника, чтобы стричь таких, как я. Ну, шеф, это у тебя отходняк начался, раз начал буровить, что попало. — подал голос Федор. — Может, примешь Децела? А то к добру такие дурные думки не приведут. Буба на мгновение встрепенулся, принять не принять, но тут же куражливо замотал головой. — Не, никаких. Сказал, завязал. Кончился, значит, кончился. Немного помолчал и уже не столь категорично. Вернее, сегодня кончится. — И кто же тогда начнется? — без всякой иронии спросил Блинов. Он никак не мог ухватить, говорит ли Васька серьезно или просто плетет кружева. Представиться больным, незаслуженно обиженным властью или, наоборот, ее пламенным защитником для него не составляло никакого труда. Актером он был высшего класса. С чего начнешь жизнь новую? — Новую? — мечтательно закатил глаза Бубнов и повторил, вроде как пробуя слово на вкус. — Хм, новую. Ну, Но если выживу... Нет, не так. Он даже приосанился. Если живым доеду до матери, то первым делом пойду в церковь. Прямо с порога беру ее и туда. Так нам обоим будет лучше. Мне не придется много врать, а ей расспрашивать. Да и простить меня ей будет легче. Как думаешь, Леха, простит? Простит, конечно. Матери, они же нам все прощают. Вот и я сильно на это надеюсь. Я об этом в первый раз задумался, когда Вась про облудного сына из Библии рассказал. Тому, правда, все отец простил. А мой пахан в лагере умер, когда мне только десять было. Ну, мать простит, это же одинаково. Она и так-то была набожной, а после его смерти и вовсе верующей стала. Васька засуетился, будто только что вспомнил про отца и принялся загибать пальцы. Так, батьке свечку за упокой не забыть поставить, чтобы, значит, облегчение грехов его душе вышло. О, это обязательно, это чтобы ему там... И смог в натужном поиске должной перспективы для умершего. Но поскольку ничего определенного не вырисовывалось, грустно вздохнул Правда, если верить Вайсу, списать грехи можно только при жизни, только в покаянии перед Богом. А все, что потом, то уже ни Богу свечка, ни черту кочерга. То есть свечка покойнику нужна, как ему же и припарка. Да, всю малину спутал мне Вайс своими россказнями о спасении души. А как хорошо мечталось. Вот и надо было предметнее поговорить с ним, раз уж у тебя такой настрой был. Пожалел его Алексей. Глядишь, и все сомнения снял бы. «Может, и снял бы». Отрицательно качнул головой Бубнов, но не идти же мне в их церковь. А именно это он мне и советовал. Я об этом с ним уже наговорился, и кое-что знаю об их вере. неправославные они, вот в чем беда. «У нас проще. Отстегнул попуда дьякону на хвост пушистый. Так они за тебя и на иконку помолятся, и грехи спишут. Бывал еще мальцом с матерью, знаю. А что, и дешево, и сердито». Тут он сделал многозначительную паузу, взмахнул воображаемым кадилом и нарочито гнусавым, заунывным голосом сымитировал. «Прощаются грехи рабу Божьему!» и вздохнул невесело. «Ах, да пусть бы и дорого, мне лишь бы матери теперь угодить». Так и в других церквах я слышал списывают грехи, решил блеснуть знаниями религиозного вопроса, молчавший все это время Федор. «У тех же баптистов, к примеру, как твой Вайс, ну ты сказанул тоже». Васька будто ждал этой реплики и, повернувшись к Федору, стал поучительно, как неразумному детяте, втолковывать. «В ихней церкви не то и не так. Благочинности нету такой, торжественности, как у нас. Затащил как-то меня один друган к ним, по малолетке это еще было. Так я с тоски до жалости чуть не помер. Голые стены, слушать до ряды ободранных скамеек, вот и вся церковь. А в нашей-то все нарядно, в бархате да позолоте, да образа, да ангелы кругом». На что уж отец-безбожник из безбожников был, а и тот признавался, что, мол, как в церковь зайдешь, так и притихнешь от чувства чего-то значимого, таинственного. У баптистов же и таинства, и исповеди не соблюдают, каются принято прилюдно, прикинь, ползают все на коленях, ревут, а ни кадила, ни алтаря, ни икон нету. По Ивану выходит, что икона – это тот же истукан, а Бог, мол, в сердце человека и слышит каждого, где бы тот ни находился. То есть исповедаться надо ему, а не попу. Но, извиняюсь, где же он, если его нигде нет? Получается, пустому месту кланяйся, а не предмет на Богу или кто там еще на иконе бывает? Христос, Богородица? Сам точно не помню, уж больно давно, последний раз в церковь был. Но ничего, ничего, осмотрюсь, освоюсь на воле, пойму, что к чему. Тогда я решу, где и кому кланяться. Тем более, что каяться, как говорит сам Иван, никогда не поздно. Никогда не поздно. — эхом откликнулся Алексей. Знакомые слова. — Ты чего это? — тронул его за плечо бубну. — Чего смурел-то так, Лех? — Нагнал ты на меня тоску, вот что я тебе скажу. Все это уже было у меня. И рассуждал вот так же, дескать, еще успеется. И думками точно такими же ублажал себя. Но, поверь, однажды вдруг окажется, что все совсем не так, что уже поздно. — Э, братан! предупредительно поднял руки Буба, избавь нас от этой своих андры Тебе ли тосковать после такого-то фарта? Шутка ли, судьба на волоске висела? Я не тоскую, наоборот, я понял, что это Бог послал мне в тот момент сыночка, и не перестаю славить его за свое спасение. Но раз уж ты задумался о Христе, то и сказал к тому, что не хочу, чтобы кто-то повторял мои ошибки. «Правильно, Леха, ошибки надо исправлять». васька уже высвободился от наплыва душевных чувств и хитро усмехнувшись хлопнул по дипломату и мы их исправим вот тут есть безотказное средство для устранения разных проблем это как ты только что обрисовал папу денежку диакону денежку именно вот как прибудем с ктывкар так прямо и навестим храм божий или нет лучше в омске отсюда надо мотать как можно быстрее зачем на одно и то же мероприятие тратить время которого и так в обрез у тебя есть вариант есть Не проще ли будет пойти вместе с твоей матерью в вашу церковь? Тем более, что ты так красочно расписал ее. О, вот это умная мысль! Вот за это хвалю Леша. Так и сделаем. Сходим еще и специально для того, чтобы ты убедился, как все там чинно, благородно и в то же время просто. Зайдешь грешник грешником, а выйдешь сама невинность. Этакий ангел с крылышками, чистенький, розовенький, безгрешный барашек. И все это благодаря вот этому универсальному чудо-средству от греков. пястрый брат, — великая помощь в отпущении грехов. — Нет, Вася, если честно, то это средство как раз и отдаляет от Бога. — Ну, не скажи, не скажи, — самодовольно улыбнулся Буба. — Это почему же отдаляет? — Потому что не может человек служить одновременно двум господам. — Знаю, знаю, наслышан, — за махалурками Васька, — Богу и богатству, да? — Но я на этот счет тоже много думал и согласен с тобой лишь отчасти. — Отчасти это как? — не сдержал смешки Алексей. — А вот так. «Если у тебя денег кот наплакал, то и ежу понятно, что служить двум господам не выйдет. Тут и одному-то не угодишь. Но если у тебя их куры не клюют, то ты уже сам господин и можешь позволить себе служить, кому захочешь». «Можешь», — подтвердил Алексей, — «но захочет ли Бог, чтобы ты ему служил, вот в чем вопрос». «А почему бы и нет?» — пожал плечами Буба. «Лишь бы я этого хотел». «Нет, Вася, не нужен Богу такой служитель». «Страсть иметь эти пиастры и приводит к греху, а грех — это единственное, что ненавидит Господь». «Ну, ты прямо как Вайзе заговорил Что-то раньше я от тебя таких рассуждений не слышал. Ты вроде как не бедствовал на вольт, а? Не бедствовал, что, в общем-то, и привело к беде. Поверь, я знаю, что говорю. Уж больно замылен был глаз мой любовью к деньгам до да к красивой жизни». «Был? А теперь что? Вот так сразу и прошла любовь завяли помидоры». Пока не берусь утверждать, но снова надрываться, как надрывался, чтобы иметь их, остерегусь. Есть, ладно, нет, тоже переживу. Так-то ну и жить спокойнее. Вспомни библейскую историю о богаче Закхее, которую ты недавно слышал от Ивана. Это, который свое богатство нищим раздал? Ухмылился Васька. Помню, конечно, а как же. Помню, и даже нашел объяснение этому глупому поступку. Нашел таки? Ну-ка, поделись. «В общем-то, если такое даже и было, то это сказка в пользу бедных. Да, допускаю, что он раздал какую-то часть, но, как я подозреваю, только в качестве либо показухи, либо подхалимажа. Ну, как же, ведь перед ним был сам Иисус. Вот Закхей подсуетился. Да и не он дал бы сам, так толпа вон их сколько следовала за Христом, силой бы забрала, от чего им стоило». а, скорее всего, распихал он бабки между своими же родственниками только для того, чтобы или от налогов уйти, или не все доходы в декларации указать. Это же и сейчас чиновники вовсю практикуют. — Рассказать, на кого записаны все дома и бабки наших начальников? Или сам в курсе? — В курсе, Вася, в курсе, — сказал Алексей и покачал головой. — Да, ловко ты научился любую ситуацию подверстывать под нужный тебе расклад. Но тут к месту хорошая пословица. Слышал звон, да не знает, где он. «Уж извини, брат, но это про тебя. Одно ведь дело нахвататься вершков и совсем другое попробовать разобраться, в ситуацию вникнуть. А ты не то что не вникал, ты поставил все с ног на голову. Но задуматься, Вася, нам обоим все равно когда-то придется. Жизнь заставит, не заставит». Нисколечко не обиделся Буба, наоборот, еще шире расплылся в улыбке. «А если заставит, то ты и задумывайся. Мне это дело противопоказано с детства. Пусть лошадь думает, у него голова большая». О, еще что я тут вспомнил. Вайс что-то о сроках говорил, дескать, всему свое время, что пахать, что гулять, а это уже прямо про нас с тобой. Мы свое отпахали, то есть отмотали срок, теперь не грех и разгуляться. Откуда сегодня отчалили, не забыл? Так давай порадуемся хоть первое время. А Бог что? Бог подождет, не грусти. У меня вон кумар на излете, и то не ною. А я о чем? — обрадовался Сутягин. — Давай, шеф, мал мало еще подрумянимся, уж гулять-то гулять. -то гулять. «А то как-то не в одном глазу после первой, а?» Он вдруг подался вперед, всем телом просунув голову между спинками сидений, и сдавленно вскрикнул. «Оба! А та с Леха смотри!»